Дневник Духовный Прага, 21 марта 1924 года Вчера вечером, после тяжелых впечатлений от суеты века сего, неудачи, личной горечи, я пришел отравленный и всю ночь во сне и без сна тосковал и скорбел. Я чувствовал себя погруженным в глубокую тьму, И как часто бывает, вся жизнь казалась мне ошибкой и неудачей. И я чувствовал в себе и на себе дыхание смерти. Она входила и выходила и владела мною. Я молился, звал Бога, но не в силах был прорваться из глубины. Был сон, куда тением высылают и с нами новорождённое хилое и несчастное дитя. И сердце изнемогает от боли и жалости за это дитя. Таким и встал, мёртвым тоскующим, и стал молиться. Сначала трудно было молитва, но потом чудесно возгорелось сердце. Господь милосердствовал со надо мною, сердце оттаяло, слёзы радостной любви к Господу оросили меня. И я почувствовал в сердце одну радость, одну любовь и одну молку. Всё Всё отдать для Господа, принять от Господа, понести от Господа. Христос мой, дай мне одно любить тебя и ставить в этой любви. Свети мой, слачайший Иисусе, радость моя, услаждение. Не оставляй это холодное мёртвое сердце. Ты воскресающий мертвец. 22 марта 1924 года Целый день облегала меня тьма, и тщетно взывал я из глубины к Господу. А вечер принес целый сноб света. Скончалась жена Ка. Она была, вернее, считала себя неверующей. Господь удостоил ее руками меня грешного приобщиться святых тайн. И ещё на исповеди она лепетала о своём неверии, а её прекрасное, чистое, верное сердце уже любило и знало Господа. А перед смертью она просила положить с собою в гроб тот платок, которым оттирала она губы при причащении. Радость моя, родная моя, это Господь сам пришёл вечерять с тобой и положу тебя в гроб не только платок, Но и стеклянный сосуд и ложечку, которыми тебя причешё, ограждайся ими от приражения дьявольского и гредик последнему суду доблестный. И лежит она, родная, ясная, спокойная, словно спящая. Спархнула её душа, как птица, и где-то здесь, среди нас. И почувствовал я, что и моего окаянно у сердца Касается Господь руками и молитвами новопреставленной Екатерины. И затрепетало сердце моё от радостного зова. Прав ты, Господи, и правы пути твои. 23 марта 1924 года. После смуты и смятения сердца Господь даёт свой свет и мир и радость. разрываются облака, тают тучи, и то, что вчера ещё казалось мрачным и безрадным, ныне горит радостью небесной. Ничто не изменилось, только Господь коснулся сердца, и оно возрадовалось. Не нужно ничего, чем дорожат люди, не нужно талантов, успехов, достижений, всё это мнимое богатение в себя. Есть одно богатство и радость, которые Бог дал ровно всем людям. Жизнь свою, содеваемую в Боге, и сердце, способность любить и радоваться любви. Во сердце человеческое сидал ещё образа Божия в человеке, что тебя краше и сладостней, что радостней любви. Бог есть любовь, и любящий пребывает в Боге. У радость, у радости и радость. Звенит песнь радости в любящем сердце, и изнемагает оно в блаженстве. Я сплю, а сердце моё бодрствует, в него стучится жених. 25 марта 1924 года. Господь дал нам духовный меч, молитву Но как трудно владеем мы им, когда разленивается и хладеет сердце наше. Спешит человек, чтобы скорее миновать молитву, и взяться за дела дневные, спешит от молитвы. И лишь когда преодолеет он разленение сердца своего, когда загорится он молитву, увидит он, что спешить некуда и не к чему, что нет ничего на земле нужнее и сладостнее молитвы. 27 марта 1924 года. Бог послал мне радость видеть чистое творчество женской души, и удивлением пред чудисами Божиими и благодарностью полна душа моя. Трепещет сердце и не знает слов и мыслей, хочет оно маленькая личинка растаять и излиться в океане божественной любви нас окружающей. О, любовь Божия, любовь. И наша человеческая любовь, любовь любви. Они безмерно различаются, но изливается в океан каждая капля. И пусть, пусть прольётся в это море и капля моего сердца. Господь мой, радость, слачайшая Иисусе. 28 марта 1924 года. Господь даёт новый день жизни, новую возможность любить его, угождать ему, созидать храм свой, даёт новую радость жизни. Он как бы снова творит мир свой радостным этим дню. Надо каждодневно чувствовать это новое благодеяние Божие, это новое творение мира, возгревать в сердце своём благодарность и умиление. Когда на молитве утренней благодаришь Бога за этот день, данный им, то с радостным удивлением смотришь на этот день, на эти небеса, на этот мир, опять тебе данный. И тогда невольно смотришь и на конец, когда по мановению десницы Божией отнимется от тебя мир сей, и не будет уже новых дней, а только старые дни, в суете тобою загубленные, будут смотреться в зеркало души твоей. 1 апреля 1924 года «Что краше чистой человеческой души, обращенной к Богу? Эти дни я был у одра умирающего и зрел его молитвенные восторги, и чувствовал себя недостойным стоять у сего святого места, ибо Господь был здесь. Как будто распахиваются врата вечности, И через них доносится свет и звон и радость, радость навеки. 3 апреля 1924 года. Из глубины воззвах к тебе, Господи. Когда сердце обуревает печаль и мрак сходит на душу. Ты, Господи, только ты утешение моё и прибежище моё. Я хватаюсь за край ризы твоей. И утихает скорбь, и радость, благодарная радость заливает сердце. И я чувствую, что этой радости ничто не отнимет от меня. Но когда я по малодушию выпускаю из своих рук эту ризу, я тону. Господи, услышь и глас мой, и помоги всем сирым и скорбящим душам. Как высоко служение священства, стоять у скорбных и умирающих, зрить баренье их и свет души их, молиться с ними и о них. Я был у постели молодой чехотошной девушки, и душа моя горела, и трепетал я от жалости и умиления пред этим срезанным цветом жизни. Близ, Господь, всем призывающим его. 5 апреля 1924 года. Блаженны кроткие. Слова Господа о блаженстве кротости приходят на сердце, когда искушение некротости, запальчивости, гнева посещают грешную душу, а они всегда её посещают. И как сладостно не отдаться этим чувствам. Какую свободу и радость даёт кротость. Недаром Господь о себе сказал, что и он кроток и смирен сердцем, и даёт покой душам нашим. 8 апреля 1924 года у адра умирающего. Как высоко и блаженно служение священническое. Господь даёт священнику стоять у врат вечности, когда они открываются. чтобы принять отходящую душу. И сам он смотрит в эти отверстия и врата, и это созерцание, как обличение, и вместе, как освежающий душу призыв, входит в душу. Оно должно бы вносить в нее непрестанное памятование о смерти и сознание близости обоих миров. И особенно, когда в мире отходит праведник в полном сознании и преданности воле Божией, как ныне. Готово сердце моё, говорит оно себе священнику, и тот nudит его самого к самому испытанию. Готово ли его сердце? И если нет, почему оно не готово? Иссыхающую душу освежает небесная роса, чувствуешь близость Господа и руку его над тобой, и сердце горит любовью и радостным удивлением. Нет смерти, а есть лишь два мира, вернее один, но пока для нас разделённый. 10 апреля 1924 года. У Адра умирающего, о Господи. Нет страха смерти, нет её раздирающего ужаса, но есть радость, блаженство, и готовность послушно по велению Господа перейти в другой мир, ему одинаково покорны и близки, как этот мир. Стояние перед лицом вечности и потеря чувства собственной тяжести. О, как это освобождает душу, как исполняет её небесного восторга. И как перед этим ничтожны наши земные события. Мы оторваны от России, это духовная наша Родина. И однако, что значит и это, когда пред нами наша общая духовная Родина? И ни разу об этом не вспомнил и не почувствовал отходящий друг, ибо пред ним Родина по плоти, семья его, и Родина по духу, священник, в котором живет эта русская земля. И с этой Родиной, и из этой Родины грядёт в родину духовно. Всё не так, как здесь, Иные иное измерение, иное видение. Благословен Бог, сподобляющий меня недостойного видеть и переживать все эти чудеса. 18 апреля 1924 года. Радость творчества. Перед моими глазами совершилось чудо человеческого творчества, о Господи, и для Господа. Чистыми, девичьими руками начертали иконы Спаса и Преснодевы, как плод глубокого благоговения и тихой молитвы, а вместе настойчивого самоотверженного труда. Как возвышенно и свято это делание. Господь даёт силы, он посылает вдохновение Духом Святым впечатлеется красота. Ему давляет искусство человеческое, и блажен тот, кто может и хочет, и ему отдать это искусство. И если в малом, в уголке, неприметном для мира, так благостно это творчество о Господе, какое блаженство наступит, если люди станут все делание совершать в Господе, если вся жизнь станет словословием, литургией. Ей, греди же, греди, Господи Иисусе. 1 мая 1924 года. Страстная седмица и Пасха Христова. Дивные и явные чудеса Божии, ежегодно являемые, как возмущение вот в Селамской купели. Это высокие горы, которым ведёт долгое восхождение великого поста. высота, которой даже не чувствуется во время нахождения на ней. Душа воспламеняется и пылает всё разгорающимся огнём в дивные дни страстной седмицы, и умирая блаженствует, и блаженствует, умирая. А зачем огонь этот сразу и непосредственно меняется и переходит в райский, светлый и веселящий, не жгущий и не жгучий, белый огонь пасхальный? Если бы люди чуждые церкви знали это, как загорелись бы, как засветились бы души их. И это явное чудо благодати Божией, спасающей и милующей. Всё преображается, и это и есть уже заря преображения. Всё предстаёт в другом свете, благодатно изнутри освещённом. И такая жуткая и сладкая вместе с тем милость Божия. Порою душа хочет как будто разрешиться от тела в сладостной истоме, отдать себя Богу, замереть. И этот свет воскресения, облистывающий вдруг в пасхальную ночь, сменяющий все цвета и краски, все облекающий в белизну, которой не знает земной белильщик, как он входит в сердце, свивается там белым огнем, и горит, и светит. О, радость и радость! О, радость! Сладчайший Иисусе. 18 мая 1924 года. Нужно любить труд молитвы и никогда не ослабевать в нём. Люди ищут духовных услаждений, и если благодать явит им лицо своё, когда она отнимется от них, они тоскуют и хлодеют душой. Но труд молитвы, настойчивый, неосладный и упорный, есть выражение нашей действенной любви к Богу, которая стремится связать наше греховное естество и принести к алтарю. Царство Божие силою нудится, и никогда не остаётся неоправдан этот труд. Бывает, что молишься, а сердце остаётся холодным и чёрствым, и язык деревянным. А все-таки, если понудишь себя и ни в чем не дашь уступки и поблажки лености своей, после молитвы душа чувствует себя обновленной, упругой и окрепшей. Это бывает и при богослужении церковном, когда и оно сопровождается охлаждением, и после него чувствуешь себя укрепленным. Поэтому трудитесь, братья, трудись и ты, лукавый раб, ибо труд есть любовь, и не трудящийся, леновствует в любви, он хладен сердцем. 1 июня 1924 года. Какое чудо молитва! Грешный и недостойный человек в безумном дерзновении шлёт свои мольбы, бросает свои слова в небо, и услышана бывает молитва. Об этом знает сердце молящееся, когда он искренно молится. Это не значит, что всякое наши желания немедленно исполняются, так как нам этого хочется. Это может и быть, и тогда молитва является непосредственно чудотворной. Может и не быть, но молитва искренняя и сердечная всегда имеет действие и всегда исполняется. Она всегда чудотворна и побуждена всесильным и страшным именем Божьим. Молись, человече, научись молиться, и великая сила, радость, спокойствие будут с тобою. Не отрицайся силой молитвы по немощи греховной, не говоря о себе, что такому немощному и грешному не внемлет Бог. Он всякому сердцу молящемуся внемлет, и оно внемлет слышащему его Богу. И Бог не где-то вдали и высоко в небесах, Он здесь в твоём сердце, везде, где призывается с благоговением имя его, ибо он есть в этом имени. О, какая милость, Боже, молитва. Приучай себя к дыханию молитвы, вверяй себя молитве, научись ничего не предпринимать без молитвы, и благо тебе будет. Молись и в горе, и в радости, в нужде и в благодарении. и будешь чувствовать Господа держащего тебя за руку твою и никогда не будешь один. Предзрех Господа предо мною, откуда приидёт помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. 8 июня 1924 года. Сегодня я шёл к литургии ранним утром. по освеженным после ночи улицам города. Я думал, Господь дает это утро в мире Своем. Все живет в нем в необъятной шире и глубине. Неисчислимые творения, люди и птицы, рыба в глубине и пиявки на Эвересте, вся чисть и нечисть, и все поет хвалу Богу в это утро, и все им исполнено, и всюду Он близ. И близок Он и Тебе, и Ты создан в этот мир, как Его часть, не худшая от других. Ты удостоен бытия. Ты гражданин и этой земли, и этих звезд, и всех бесконечностей, и великих, и малых. И Ты можешь, и поэтому должен, внимать песни мира, несущиеся к Тебе отовсюду. Славя Бога, Которой полно неба и земля». И нет ведь здесь и снова тогда или там, а есть только неподвижное здесь и теперь. Вся жизнь, пока Господь не загасил этот свет твоей жизни, есть непрестанное теперь. И какой грех против себя и против мира, какое малодушие ты обличаешь в себе, уходя в это тогда. Вот здесь сейчас близ Господь и славы его. Блисс вечности этот бесконечный Божий мир. И ангелы, поющие хвалу Богу, и вся тварь. Как это почувствовать в мгновении, биение мирового сердца и себя как частицу тёплой мировой крови, несущейся по мировому телу? Как мне предзреть Господа пред собою ввыну? Но могу и хочу. Ты сам помоги и научи меня, Господи. 10 июня 1924 года. Каждый день начинает новую жизнь, как эту книгу, и открывает новую безмерность милости Божией. Бог дает любить его и молиться ему, радоваться любовью и жить. И как лениво сердце мое, которое хочет оттолкнуться от усилий этого дня и про себя думает, что Не этот обыденный день, но иной, какое-то завтра. А между тем в каждом мгновении жизни всё и Бог, и мир, и наша собственная душа. И это только слепота и косность души ждать какого-то нарочитого мгновения, чтобы остановить его, сказав ему: "Ты прекрасно". Поистине, так прекрасно каждое мгновение жизни. бы даёт его Бог. И не ленись, душа моя, знать это и осуществлять. И когда отнимутся мгновения, погаснут огни жизни, тогда мы узрим, как прекрасно. Воистину прекрасно каждое мгновение. И тогда будет поздно. Господи, расшири моё сердце, чтобы знать как прекрасно даруемое тобою мгновение жизни, чтобы, радуясь, тебя благодарить, и в радости этой растворится вся земная скорбь. 12 июня 1924 года Какое чудо — любовь! Господи, Ты исполнил чудес мир Твой, весь он есть чудо благости и премудрости Твоей. Но и это чудо бледнеет пред чудом любви, пред чудом человеческого сердца. Ты, любовь сущая, вложил в человека образ свой, вложил в него способность любви, и силу любви, и жажду любви, и блаженство любви. Нет блаженства могущественнее, неизъяснимее любви. Оно не вмещается в земную жизнь и не вмещается в любви. Оно переполняет душу и изливается на весь мир. Оно освобождает душу от оков этой жизни. Сильна, как смерть, любовь. Смерть в этом мире сильнее жизни, ибо она ее обрывает. Но любовь сильнее смерти. Она разрывает жизнь, но она и зажигает жизнь в вечности. Любовь всегда носит в себе вечность. Она есть живое откровение о вечности, ибо Сам Бог любы есть. Вечность — это и есть любовь, и голос вечности, откровение вечности в человеческом сердце — есть любовь. Сколь дивны дела Твои, Господи! Ты сотворил мир, но Ты сотворил и то, что выше мира — любовь. Люди слепые и глухие. Поймите же тайну любви во Христа и во Церковь. Поймите блаженство любви. Господь жених возлюбленной души моей, Церквиш невесто моя возлюбленная. Любовь блаженство ненасытное, жажда неутолимая, ревность как преисподняя лютая. И эта любовь никогда не насыщается, она всё разгорается и переполняет душу. Такова любовь к Господу моему, и такова любовь Господа ко мне, к каждому своему созданию. Любовь божественная это океан беспредельный, пучина неизследимая, пламя неугасимое и вечно располяющееся. Любовь есть радость и радость блаженство блаженств. 19 июня 1924 года «Подкрепите меня, ибо я изнемогаю от любви. Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня». Это сказано в «Песне песни любви» про человеческую душу. И когда душу осеняет этот белый, сладкий, не опаляющий, но увеселяющий огонь любви, Душа испытывает такое неземное блаженство, что трепещет и хочет вырваться из тела. И становится ясно, что из всех блаженств, из всех благ, которые уготовал Господь человеку, высшее блаженство есть блаженство любви. Любить божественной любовью можно и человека, и в человеческой любви находить эту любовь божественную. Потому для людей и между людьми нет ничего выше, безусловнее, святее любви. Бог любовь создал людей для любви, и райское блаженство есть любовь, разгорающаяся и распаляющаяся превыше всякого предела и утопающая в океане божественной триипостасной любви. И тогда становится понятным, что весь Новый Завет — о любви, любви Бога к миру, к падшему созданию, любви Христа к церкви и ко всякой человеческой душе, любви три ипостасного Бога, которую Он приобщает, хочет приобщить творение. К Нему приидим и обитель у Него сотворим. И Дух Святой, Утешитель, есть радость торжествующей любви. Утешение — это любовь, и любящие, они обвиваются и утешаются духом святым. Они чувствуют в себе сердце Христово любящее их, и в них весь мир. Вот почему, когда огонь любви загорается в одной точке, он переходит на весь мир, он охватывает всех и вся. 23 июня 1924 года. О я несчастный грешник, каких великих даров и благодеяний Божиих я сподобляюсь. Сегодня ночью содрогался я и извивался как червь, и душа моя умирала от блаженства и веяния Святого Духа. Я чувствовал это веяние, я знал его, я любил и радовался неземным блаженством, радостью любви. И я познал, что Дух Святой есть любовь, и откровение Святого Духа есть блаженство любви. Когда Господь по Евангелию от Иоанна обещал Утешителя, Он же дал и новую заповедь «Да любите друг друга». И эта заповедь есть о приятии Святого Духа. И новое обетование, радость свою совершенную, и эта радость – есть радость о Духе Святом. Дни с ночью я впервые познал это на опыте, и был со мною Дух Святой, и я изнемогал, и плакал, и трепетал, и любил всех и все, сердце ширилось и кипело, и изнемогало от любви. Этого нельзя сказать словом, не изреченен Дух Святой, но я узнаю блаженство будущего века, Я узнаю исполнение обетований. Господи, дай мне силы тести зёй Твоей. Научи меня творить волю Твою. 24 июня 1924 года. С вечера легла на душу черная туча. Мысль о несчастной, обезбоженной, страдающей родине, идущий навстречу новым испытаниям голода. И темно было, и тяжко о ней. Но сегодня на молитве предал себя и Родину в волю Божию, и появились покой и мир. Твори волю Твою, Господи, Ты ведаешь пути, Ты знаешь их. Помилуй, помилуй братьев моих, помилуй церковь Твою. Как в море волны, сменяются в душе все её чувства, вдохновение и упадки. Как удивительна жизнь этого моря, лишь бы всегда оставалось в нём эта глубина, лишь бы не оказывалось оно игралищем всякого ветра. 6 июля 1924 года. Совесть голос Бога в человеческом сердце. Как она неуловима и неподкупна, как она обличает луший грех, срывает маски, поражает пороки. И нельзя её обмануть. Но когда смутно в душе и когда она сама не в силах разобраться в море противоречий, тогда проси Господа пролить свет его в тьму неведенья и показать правый путь. Благословен есть и Господи. Научи меня оправданием твоим. И так в великом и в малом. И пусть не мнит горделиво человек, что он знает путь свой, и это путь добра, ибо трудом молитвы даётся от Господа ведение путей своих. Научи же, Господи. 16 июля 1924 года. Толците и обрящайте. Бывает уныние, тревога тма на сердце, вся человеческая безысходность. И в это время молитва, как ты не верится естественному человеку, что может быть что-нибудь сделано. Но не надо, недопустимо так думать. Бог всесилен, и молитва всесильна. Она невозможное делает возможным, она разрешает неразрешимое. неожиданным, иногда совсем нечеловеческим путем. «Не ложно, — сказал Господь, — толците и обрящите. И нужно с трудом молитвы соединить и мужество в молитве, уверенность в исполнимости и в исполнении всякой несуетной, достойной молитвы. И о том, что молитва услышана, есть всегда в сердце удостоверение». молящийся как-то знает об этом и услышанная молитва всегда исполняется так или иначе только надо Господу верить это исполнение и видимая исполняющаяся молитва есть непрестанное чудо милости Божьей и вся жизнь становится чудом 14 августа 1924 года «Господи, Господи, изнемогает душа моя от любви к Тебе и благодарения к Тебе. Весь этот дивный мир, который меня окружает и который я оскорбляю своим грехом, неведением, небрежением, все эти люди, которых Ты даешь мне и знать, и любить, и которые меня, окаянного и недостойного, почему-то любят. Жизнь эта, этот день, Каждое дыхание жизни, время, которое ты положил для меня во власть своей. Всё это дар, дар твой, от которого никогда и нигде не уйти и не возблагодарить. Горит моё сердце, изнемогает душа моя. Боже, Боже мой, сладкий, благой, великий. Надо благодарить за всё, за радости и горе, за жизнь и за смерть. за блаженство и испытание, за любовь и за ненависть людскую. Но смущается иногда моё бедное сердце. Как могу я благодарить за голод, за плен духовный, за неволю и несчастье, за гибель моих близких, моего народа, за поругание родины моей? Не будет ли это ложь и лицемерие, мерзость пред Господом? Я безответен стою пред этими бедствиями, перед этими засухами и голодовками, которые посланы Богом на людей не повинных, на младенцев. Снова миллионы русских людей обречены на голодное умирание. Как это вместить? О, можно и это вместить, если себя им отдать, всё своё до конца отдать Богу, давшему всё. Но мы не делаем этого, оставаясь сами на берегу, мы видим тонущего, и тогда берёт нас трепет и ужас. Да не всё постижимо человеку и не может стать постижимо, ибо начала и концы все теряются в безвестности и бесконечности, и навсегда останутся тайной судьбы людей. Но в этом сладость веры, подвиг веры. Господь, которого не устаёт благодарить душа моя за великие его дары. Он всегда и во всём себе верен. И надо молить его о милостях его, но благодарить о всём всесильную и любящую десницу его. Господи, научи благодарить тебя, дай силу благодарить. 16 августа 1924 года Господи, мой Господи, доколе длится гнев ярости Твоей на землю Твою? Пощади ее, помилуй, спаси ангелы Твоими от лютых демонов ее терзающих. Помилуй души эти, оскверняемые от рождения, лишаемые святого крещения, расклеваемые в мыслях и чувствах. Из жени раскованного, который, чувствуя, что немного ему дней осталось, терзает людей Твоих. Не о прежнем благополучии, которого мы недостойны были, просим Тебя, но освободи церковь Твою святую, яви ее в славе Твоей. Когда молишься о России, так тяжело, что сначала молитва упадает в пустоту и как будто отскакивает беззвучно перед глухой стеной. Она безответна. А затем сердце слышит какой-то ответ, что мы не ведаем происходящего, что хранит русскую землю мать-Боже, что она спасёна и не нужно только отчаиваться, нужно верить и надеяться, нужно в себе возгревать эту любовь и веру. 18 августа 1924 года. Какое бедствие постигло русскую землю, какое развращение! И немогая ум объять происходящее, расколонный сатана ерейца. Но, Господи мой, Господи, ты прав и правы пути твои. Ты знаешь, что невиновны те, которые обучаются греху с молоком матери. Как нет заслуги тех, которые жили в иные, более христианские времена? Но как единожды ответил ты пророку Илии, что соблёл ты себе не преклонивших колена перед ваалом, и как в Содоме сохранил 10 праведников, так и ныне блюдёшь вроде российском сих избранных и готовишь их к часу славы твоей. Ты их проводишь через все искушения и закаляешь против всех напастей. Они пребывают с тобою в напастях твоих, и явятся в славе твоей и они тогда станут ходатайствовать пред тобою, обратя их в своих. Значит есть и теперь путь избранных тобою, не закрыт он для человека. Евижее в нам, укрепи волю нашу и верность нашу. Ибо ты рёг: не боюсь я избранное стадо, яко благоволил дать ему царство, отец мой. 20 августа 1924 года. Только бы покорность воле Божией, только бы не дрогнуло сердце от неверия, от уныния, от страха пред совершающимся в мире, на родине нашей, пред всеми трудностями и сложностями, которые встают в жизни нашей. Если они не по воле нашей, не по греху нашему, но нам даны, неспосланы, как судьба Прими это как волю Божию о себе, как загадку до времени и задачу для настоящего. Неведом, непостижим путь, конец цели Божьей, но в сердце нашем удостоверительно звучит, что есть Бог и его святая воля во всё. Поэтому приучай себя смиряться, смиряться перед фактом, как пред волей Божьей о тебе. но не смиряйся ни пред каким греховным фактом в тебе самом. С ним борись и надейся на помощь Божию. В судьбах же внешних, мирали или человечества, ты себя должен спрашивать лишь, от чего от тебя это требует, какой образ делания достоин христианской веры. И мысли и чувствуй так, что от тебя, от этого твоего действия или бездействия как бы ни казалось оно, мало или ничтожно в своей собственной сфере, судьбы мира зависят не меньше и не иначе, как от всех этих грандиозных, но и призрачных событий, которые совершаются на исторической сцене. Но не думая отворачиваться, отодвигать, объявлять существующее несуществующим, уходить от своего долга. Проклят, ленивый и лукавый раб! и особенно будь верен с человеческим сердцем, любовь которого и судьбой вверяет тебе Господь. Смотри на это как на самое важное, самое ответственное дело твоей жизни, имеющее значение для всего мира. Люби, дерзай и жертвуй и прочее прилагаться тебе 21 августа 1924 года. Невозможное человеком возможно Богу во всём и в человеческих сердцах в особенности. Если есть трудность у тебя человече в делах твоих, в отношении к близким твоим, в любви и не любви, молись о них, молись и о себе, да пошлёт Господь силу и разум. Молись и верь в себя ему, и будь спокоен. Внемли только сердцу своему. Господь посылает людей, он даёт встречи, он указывает пути. Нет ничего случайного в людских отношениях. Люди созданы друг для друга. Молись за любящих тебя и друзей, молись за ненавидящих. Молись за тех, кто сами о себе не молятся, о тех, чёны и ослеплённые. Ведь для всех нужна твоя молитва. 23 августа 1924 года. Бывает, что болеет близкий и дорогой человек, и всегда молимся о его спасении и исцелении. Церковь благословляет и зовёт к такой молитве, и она не знает и не допускает молитвы о конце. Кроме молитвы о разлучении души с телом, если оно слишком тягостное и продолжительно, но позволительно, а могущим вместить даже и надлежит, молиться о конце мира и втором пришествии, как молились христиане: Ей, гряди, Господи Иисусе. А это ведь есть и наша смерть, о которой свидетельствовал апостол «Желание им и разрешитеся, и со Христом быти». И иногда, в ответ на человеческое усилие, удержать во что бы то ни стало, хотя и явно есть воля Господня к иному, или исполнилась уже полнота жизни. В ответ на это в душе поднимается голос «Не удерживай». Ныне надлежит исполнить всякую правду. Это чувство бывает, когда колос уже созрел и ждёт своего серпа. Конечно, нам никогда не дано знать этого окончательно, но прозирать можем, тогда, например, когда смерть приближается в старости. 25 августа 1924 года. Господи, научи нас молиться, как Иисус научил своих учеников. и божественная премудрость изрекла молитву Господню. Ныне мне надлежит бремя сие непосильное, просят составить молитву о страждущей Родине нашей, и я не могу не внять этому зову. Но что реку? Господи, Ты видишь немощь мою и зришь грехи мои. Ты ведаешь, что я не достоин зреть на небо и называться Твоим Сыном. Но если Тебе нужно... Возьми меня, возьми руку мою, и пусть она начертает не то, что скажет мой жалкий ум, но что ты в нее вложишь. Эти дни — святые богородичные дни. Божия Матерь сама спасала русскую землю. Пусть и ныне она спасет, и она мне поможет делу спасения через молитву сынов земли русской. «Матерь Божия, Тебе вверяю грешную руку свою». и благослови и направь начертать то, что угодно тебе. 29 августа 1924 года. Пресвятая Богородица, спаси нас. Молись человече пред чистой матерью Божией, царицей небесной и матерью рода человеческого. Молись с любовью, с верой, с надеждой. Молись неотступно. и верить, что она услышит молитву твою. Нет человеку ближе роднее человеческого существа, нежели мать Божия, сущая на небесах. Она покрывает мир, заступает его. Она со всей тварию, над всей природою, она над водами и сушей, пашней и лесом, человеками и тварями. Она всё в себе объемлет, всё соединяет. всему она сердце милующее. После Господа и вместе с Господом молись Матери Его, носительнице Духа Святого, и верь, что Богоматерь умолит и подаст тебе дар Святого Духа, и ты узришь Сына Божия, живущего в тебе. О, кто изъяснит тайны Богоматернии, кто уразумеет их? Пресвятая Богородица, спаси нас 30 августа 1924 года не думай не думай о человече о делах твоих как они устроятся как сложится твои отношения с людьми как разрешатся трудности не пекитесь на утри ты не знаешь ни продолжительности твоей жизни не всех условий, которые с тобою изменяются. Это смущение и тревога, которые на тебя нападают. Всё это подобно богачу, который хотел себя обеспечить на будущее, когда Бог отнял его душу. Нужно знать и твёрдо знать, как поступить сегодня. Господь даёт нам сегодняшний день, полный всегда новых, неведомых, таинственных возможностей. Каждый день есть новая тайна у Бога, тайна о нашей жизни. Бог не давал бы дней, если бы они не были раскрывающейся тайной. И мы должны искать для себя место среди этих возможностей, должны ходить пред Ним, проверяя свой шаг, ближайший. Будь же беспечен святой евангельской беспечностью, как дети. Греховна твоя многозаботливость, Греховно твое желание так обдумать и устроить свою жизнь, чтобы ее обезопасить от всяких обстояний. Брось, над тобою бдит ангел, охранитель душ и телес наших, все святые, Матерь Божия. А ты бди только и храни сердце твое, его отдай и принеси Богу, его наполни елеем любви и радованией. 2 сентября 1924 года Воспею Господа в животе моём, пою Богу моему донди же есмь. Каждый день, который даёт Бог, освящай молитвой. Хвали Бога, люби его, поклоняйся величию его. Как безмерна милость и благость Божия, что он внемлет молению нашему, даёт нам молитву и слышит её. и приходит к молящемуся и пребывает в молитве ибо не в небесах неизмеримость его Господь но он здесь близ в святом имени его с верой и благоговением призываемо и мы ведаем эту близость его это слышание его вот почему молитва так омывает освежает исполняет сил успокаивает душу вот почему после искренней горячей молитвы возвращаешься в мир и жизнь, словно Моисей с вершины Синая, неся на лице своём сияние лица Божье. 5 сентября 1924 года. Всегда душу человеческую бороздят волны и гладь её затемняют ветры. Во сне и наяву мы испытываем иногда неожиданные, непонятные смущения. Смущался я ночью на ложе моем, и снилось мне, что скончался наш патриарх, и его погребают. И восстал смущен. Что будет с церковью без него? Но по молитве утихла душа моя. Для святейшего страдальца за русскую землю нашу, его странствия есть величайшая милость Божия, яка честна пред Господом смерть преподобных его. А судьба в церкви без него, нам ли заботиться, когда мы не ведаем, что будет завтра. И с новой твёрдостью прозвучало мне слово Господне: "Не пекитесь убо на утри. Возложи на Господа печаль твою. Только молись, молись горячо и искренно, до тех пор, пока узнаешь, что услышана твоя молитва, по возгоранию сердца, по теплоте сердечной узнаешь это. И тогда пойдёшь с самой этой душой на труд свой. Господи, какое чудо милости твоей непрестанной и повседневной дал ты нам молитвы. Научи же нас молиться, воспламени дух молитвы, разреши леность сердец наших. 6 сентября 1924 года. и снова даёт Бог день жизни и снова даёт её творчество, участие в судьбах людей и мира, строительство своей собственной души. Сей день Его же сотвори, Господь. Как мало мы вдумываемся и вслушиваемся, что ведь Господь творит каждый день и час жизни нашей и творит из небытия, из пустоты, из несовершенности выплывает бытие, жизнь. И по воле Божией время останавливается и снова всё погружается в пустоту смерти. Господь же вотворит: "Твой есть день, и твоя есть ночь". О, если бы мы могли всегда провожать и встречать каждый день и час своей жизни с этим сознанием, какими самоцветными камнями предстала бы она пред нами! и как бы мы ходили пред Господом. Будем возгревать эту мысль и это знание в сердцах наших, предзреть Господа пред Собою в ину. 19 сентября 1924 года. Вчера в Сбраслове, в день святых праведных Захарии и Елизаветы, за литургией после святого причащения и во время молебна о спасении России. Я окаянно удостоился неземного озарения. Предо мною на престоле стояла икона Казанской Божьей Матери, довольно хорошего строгановского письма, принадлежащая старообрядцу Солодовникову. Мне стало казаться, что лик причистый бледнеет. А затем явственно и несомненно я видел в очах причистые слезы. Она плакала. И это ни раз и ни два, это длилось, не знаю, долго или мало. Это не были слезы, которые можно было бы видеть глазом, хотя мне ничего не прибавило бы к достоверности, если бы они вытекли и скатились по причистому лику. Но это было несомненное знамение. Богоматерь плакала. И в сердце у меня открылась сладостная и неизъяснимая тайна, о том, как любит мир Богоматерь и как плачет она о нем. В этих слезах была одна чистая любовь, милующая, одно страдание за грех и о грехе, без всякого суда, осуждения, гнева. Сердце Богоматери ранится и плачет от всякого злого дела, слова греховного прирожения, ибо она есть любовь. Слово бессильно выразить эту мысль и это чувство, но для меня было ясно, что если бы открылась такая любовь, и когда она откроется, ею, эту любовью, будет покорена и спасена всякая душа, глыба растает, сердце рванется в ответ этой любви, этой чистоте, жалости, страданию. Спасение мира и откровение Духа Святого будет откровением этой любви. милующий и не судящий, а только жалеющий любви. Господь весь суд отдал Сыну, як и Сын человеческий есть, но Дух Святой, живущий в Богоматери, не судит, а только милует. На страшном суде судит Сын, но Пречистое милует и молит за мир. Она и на страшном суде милость, прощение, жалость, неправда любовь, Но милость, любовь. И посему всегда Богоматерь милует, представляет, молится, молится за мир и плачет о мире. А мы недостойные своими грехами заставляем плакать Богоматерь. Она на небе, прославленная царица небесная, но она же и тварь, нераздельная с миром. Она живёт и его жизнью, и им ранится и скорбит. И исцелит в полноту времён мир. Здись тайна будущего века и спасение. Пречистая Матерь, ты явила моим окамененному сердцу любовь твою к миру. Дай же силу явить эту любовь и людям. Пресвятая Богородица, спаси людей. 20 сентября 1924 года. Когда скорби и трудности обступают тебя со всех сторон, и не видит человеческий глаз твой исхода и выхода, возложи на Господа печаль твою. Молись и будь обеспечен и безпечален. Господь, слышащий молитву твою, снимет печаль твою. Он управит с топытай. Если ты видишь несчастье, нависшее и неотвратимое, старайся верить, что если это от Бога, то нет несчастья, а только не знаем мы и не умеем мы понять совершающегося. Молись тогда, да будет не моя, но твоя воля. Но проверяй свою совесть, ищи в ней, не ты ли виновник, своими грехами, не любовью, не молитвою, в несчастье ближних твоих, любимых твоих. И молись, молись. 23 сентября 1924 года. По Рождеству Богородицы в поезде я удостоен был озарения Господня. Я смотрел в окно на розовеющую пашню, алеющую листву и голубеющее небо, и душа исходила в сладостной истоме от любви к Господу и миру его. И вдруг в душе поднялась бурная радость, которая ждёт и которую я впервые познал. И эта радость смерть. Впервые в жизни, в опыте я познал, что смерть есть величайшая радость, которая ждёт человека, ибо ждёт его Богоматерь, её любовь, ждут ангелы, ждут святые, ждут близкие и любимые. Ждёт Господь. Это необъятный трепет и ужас, но это и радость, радость безмерная. Желание им и мы разрешитеся и со Христом быть впервые стали жизненной правдой эти слова апостола. И так есть, да, так. И вместе с этим в то же мгновение пронеслось, что к радости этой надо отстрадать, что страх и муки смерти это путь к радости радости. И это надо притерпеть, и всё притерпеть, всё вместить. И сразу по-иному осветилась вся стрековская жизнь. Она угрюмо плетётся к мрачному неизбежному концу, всё мрачней и всё скуднее. А здесь вдруг всё-всё изменилось. Всё идёт к радости, великой, безмерной, всё превосходящей радости. О любовь Божия! У любой в Богоматери всё превосходящее. Как нам быть достойными своего предназначения? Как вместить? Нет страха смерти, хотя, конечно, по слабости естества и сохраняется природный страх и природная привязанность к жизни. Нету ныне, есть радость, радость смерти. И у меня сверкнуло на сердце, что значит слово Божие: сильна, как смерть любовь. Что значит это уподобление, свидетельствующее, что любовь есть смерть? Она в себе имеет смертное самоистощание. Но и смерть есть любовь. Но в этом вдруг мне открылась истина этих слов. Да, смерть есть любовь, которую уже не может вместить земное сердце, от которого оно разрывается. Но потому она есть и радость, ибо любовь есть высшая радость, единая радость на земле. Да, сильна как смерть любовь. Любовь есть смерть, смерть есть любовь. Нет большей силы в мире, чем смерть, ибо пред ней всё склоняется. Но есть ей равная, и столь же всепобеждающая сила любовь. Но смерть укрощена. Любовь же всегда пребывает. 26 сентября 1924 года. И снова я видел я во время литургии в Никольском храме печали плач на лике Пречистой. И опять было это такое чувство, что невозможно было терпеть, невозможно было видеть печаль Пречистой. Душа исходила от этой печали. Великая печаль из нашей родины, скорбь какой не было ещё от создания мира, и не знаем будет ли. Осквернена земля, расливается сердце народное. Исповедники веры томятся в заточении и изгнании, и неумолимо обличает совесть. Разве мы любим родину? Разве мы молимся о ней? Господь быть может и попустил эту скорбь, дал сатане поразить Иова. чтобы дать нам явить любовь, умолить, вымолить спасение. Нужна скорбь сердца, нужны слёзы на постели моей, истинное сокрушение, не о тех избранниках Божиих, которые томятся за имя Христово, но о тех жертвах обольщения, которые хулят имя его, не ведая, что творят, которые стали плоть, уподобляясь претопному человечеству. А детях этих и юношах развращаемых в безбожии, лишённых святыни храма, веры, радости, чистоты, целомудрия. А всех этих бесчисленных жертвах, убийения души, а не тела. Как пророк Божий Давид, скорбел и плакал, и не вкушал хлеба, и было ему в ответ пророчественное видение. Так и мы должны быть облечены во вретище сердца, с плачем вкушать хлеб свой. Нужен подвиг молитвы в клете сердца своего, нужна непрестанная боль и плач, которые слышит и видит Господь. Такая приискренняя молитва всесильна, только такую молитвенную любовью и покаянием, покаянием каждого про себя и за себя, можем мы спасать Россию. Силой Божьей вымолить у Бога спасение России. Иначе же мы, мы ответственны за гибель и за страдания. Господи, располи сердце моё, дай мне слёзы любви и молитвы. Пречистая, ты явила мне твои слёзы о мире, дай мне, окаянному, приблизиться к плачу твоему о земле русской. 29 сентября 1924 года. Святой крест есть преблаженное древо спасения, и он есть тайна личной нашей судьбы. Насколько мы взяли свой крест, настолько мы и имеем в себе силы жизни для вечности. Крест есть знамение победы победивший мир, но он есть и орудие борьбы. И сама борьба, как борются между собою, но и связываются оба его перекрещивающиеся направления. «Если ты Сын Божий, сойди со креста», — так говорили ему. И так же невольно говорит мир каждому из нас. «Примирись с миром, снимите остро углами пересекающиеся линии, и будешь спасен». Но это обман. Но это обман. потому что всегда пересекаются эти линии в личной судьбе. Дан крест каждому, можно его только взять или не взять, сделать или не сделать крестом Христовым. О, как сжимается сердце от этой мысли. Ведь и сын Божий молил: "Да мимоидитеся я чашу". И ему нужно было превозмочь барением смертным, да будет воля твоя. Посему не бойся сего изнеможения человеча, не смущайся крестной муки, потому что она пройдёт и останется лишь знамение победы. Изнемогай, падай, но поднимайся и греди вслед ему до победного конца. 3 октября 1924 года. Если обступают тебя тучи у человечи, если людская неправда или незнание угрожают тому, что кажется тебе нужным, справедливым, добрым, смирись, не соблазняйся об этих людях. Скажи себе: они лишь орудия в руках Божиих. Значит не нужно того, что тебе казалось так нужно. Значит ошибается твой ум и близоруко смотрят глаз твой. Ведь ты не знаешь ни своей собственной судьбы, ни судьбы человечества. Погляди в жизни Господа, его окружало непонимание, подозрительность и злоба, и непостижимо казалось, что Анна и Каиафа хотят встать на пути дела Божьего, дела Христова. Но они оказались орудиями лишь в совершении судеб Божьих. Знание наше о себе слишком отрывочно. Мы не знаем о себе ни прошлого, ни будущего, чтобы судить обо всём. Если только не предашь себя на волю Божию, прежде всего и всецело, от всей души своей и сердца, и не обретёшь в этом предании и покоя, и уравновешенности, будет тебя смущать и соблазнять противодействие мира сего, твойим кажется тебе благим начинание. И близок будет соблазн уныния, ропота, отчаяния. Но надо верить в Бога и в его промысление о нас, и надо свой разум даже в самых его очевидных и бесспорных определениях подчинять и отдавать воле Божией. А для этого надо, чтобы в сердце непрестанно теплилось, как лампада светила, хотя и слабым колеблещимся огнём, память о Боге и мысль о нём. чтобы в сердце слабым ручейком сочилась молитва, ограждающая тебя от зол. Ведь в этом и только в этом ты свободен. Этого не могут отнять у тебя и помешать тебе люди. И это всегда на потребу. Утвердись же в этой крепости души твоей. Чем больше угрозы и волнения, тем крепче молись. Молись ни о чём, из любви к Господу. дабы он дал тебе любовь свою и молись о том, чего ищешь, что строить хочет душа твоя. И никогда не поставляй своих желаний непогрешимыми и непреклонными. Смиряйся пред волей Божьей. 6 октября 1924 года. Всё, что случается с нами в жизни, все слова и встречи Суть некие божественные зовы и вопрошания, которым надлежит внимать недремлющим ухом. Мы не можем вместить всего, не можем и многого, но то немногое, что до нас доносится, мы должны принимать сердцем. Из всего необъятного моря страдания и греха, которое всецело доступно обнять и принять только единому безгрешному, нашей слабости дается услышать только одну крупицу — Но её мы должны ответственно услышать. Когда ты находишься в покое и в довольстве, низв себя от того в чистоте и силе, не зная, что если от тебя отнимётся это, отнимётся и мнимая твоя сила. Помни всегда о тех, кому это не дано, не по их вине. Чем же ты лучше их или чем они хуже тебя? На это нет ответа на человеческом языке. В разных судьбах людей непостижимая для нас воля Божия. Но эту волю надлежит благоговейно ощущать во всех делах и событиях, да не впадёшь в уныние и недоумение, ропот. Непостижима эта воля человеку, но нужно воспитывать в себе принятие всякой воли Божией. И это есть подвиг веры, кровавого пота. Сын Божий принимал человеством своим непостижимую волю отца, как внешний для себя закон. Не яко же аз хочу, но яко же ты. И он, как человек, хотел для себя иного, чем нужно было по воле Божией. И всегда это так есть. И те беды, несчастья, соблазны, грехи, развращение, падение, Победа зла у уничтожения добра, весь тот океан греха и злобы, который нас ужасает, существует попущением Божиим. И не нужно расслабленности, которая приемлет благодарно волю Божию, лишь там, где она благостно и для человека выжделенно. Нет, надо работать над собой, чтобы принимать её там, где она сурово, непостижимо жестока. Ибо что же есть более жестокое и непостижимое, как послать сына на крест, отдать его на муку? Не расслабляйся же, человече, в благополучии, да не впадёшь в уныние в час испытания. Помятуй, что всегда, сейчас в эту минуту испытываются твои братья. И будь готов отдать Богу всё: свою волю, свой разум, свои желания. чтобы вопреки всему и пред лицом всего говорить твоя воля да будет только этого не меньшего требует любовь к богу 7 октября 1924 года Господи ты прибежище моё ты укрепление моё ты радость моя Какая радость любить Господа, какая радость молиться Ему, какая радость внимать Ему в сердце Своем. Какая радость молиться радости-радости Матери Божией. Какое блаженство взирать на Ее причистый образ, какое умиление призывать Ее причистое имя. О, люди, люди, вы ищете земных у тех радостей, Если бы ведали вы, что Бог даёт нам всегда этот источник радости в молитве к себе, а вы его не хотите пить. И поистине дух Божий сходит на молящегося человека, сердце его расширяется, душа его выходит из берегов и рвётся из тела к вечности и неизмеримости. И пылая любовью к Богу, она любит любовью пламенеющей и близких, и дорогих, и друзей, и друга, всех тех, кого Бог дал, чтобы вкупе любить его. Возрадуется душа моя о Господе, облег бы нас в ризу спасения. 9 октября 1924 года Радость и радость, Матерь Божия! Ты святая отрада и утешение, ты мира спасение, ты твари стенающая утоление, ты духа святого носительница, ты сам дух святой человеком явившийся, ты мать Бога нашего и всего рода человеческого. Ты невеста не невесная, небесному жениху унивестившаяся и всякой душе христианской приобщившаяся. Твоею любовью ко Христу, Сыну Твоему, любит всякая душа христианская, любит матерински, как сына своего рождающегося, любит, як и невеста, к жениху своему устремляющаяся. Вся слава, черри царевый, внутрь, вся сила Твоя внутреннего человека соделывает. Ты с миром живеши, Ты мир наш на небесах сущий. твоей любовью от праведного гнева Божия избавляемся твоей милостью на страшном суде сына твоего от праведного осуждения освобождаемся ты пресветлое солнце миру ты жена облечённая в солнце о тебе изнемогает всякое слово любить тебя изнемогающие ты в час смертный утешавши ты у ложа смертного предстоиши Ты избранников своих услаждаешь и зраком Твоим радостным увеселяешь. Ты и нам, грешным, в иконах святых зрак Твой являешь и чтить Тебя пособляешь. Ты осеняешь небо и землю, ты леса, поле, воду и сушу собой исполняешь и землю нову уготовляешь. Ты лелеешь и всякое бытие, а Тебе цветы благоухают, Для тебя краски мира все воссияют, тебя поют звуки сладости, тебя славословят горы и земли. Царица преблагоя, небеси и земли госпожа пречиста. Радости и радость, радость наша единственная, радость совершенная. 10 октября 1924 года. «О радость и радость, Царица Небесная! Какая радость икона Твоя! Невольно выпьет душа пред святым Твоим зраком! И откуда мне сие, да прииди, Матя Господа моего, ко мне?» «Да, приходит Матерь Господа и вселяется в честной иконе Своей в наших домах и жилищах, и радует нас, и милует нас. О радость и радость!» «О радости, радость, владычица!» И поет душа, величит душа моя Господа, поет с нею ее словами. Когда зришь ее причистый лик, душа рвется из тела от радости, она стремится лететь в небеса, в пространство необозримое. И тогда становится ясно, как и почему встречает нас Богоматерь у смертного порога. От света ее трепещут и растекаются демоны, от света ее тьма смертного пути становится осиянную, от света ее самая смерть становится праздником радостным, встречей желанной, радостью радости, потому что на пороге ее нас ждет радости и радость. «Да, это так». Если только мы сами не окружим себя тёмным облаком грехов, земных привязанностей и низких страстей, в которых превольно будет привитать и скрываться демонам на смущающем и пугающем. Если только мы не ослепим свои духовные очи, чтобы не видеть этого света. Любите, о христиане, пречистую деву. Молитесь ей всегда, и она спасёт вас в час смерти. и превредёт поклониться Богу нашему и Царю Господу Иисусу Христу. О радости, радость, радость при чистая, при непорочная. 11 октября 1924 года. Будь готов отдать Богу, если он требует. Самое дорогое, самое любимое в жизни. Бога надо больше любить, чем человека, и нельзя удержать для себя против воли Божьей, нельзя даже этого хотеть. Это крест, самый тяжелый крест, который подъемлется человеком для Бога. Кто не возненавидит мать и отца, жены и детей, меня ради, несть меня достоин. И кто не хочет и не умеет отрекаться для Бога, недостоин Бога. Но в этом отречении обретается высшее любовь и блаженство, как не ложно обетовал учитель. Кто отрёкся от матери и жены и имений, и здесь в веке сём, среди гонений имеет больше, нежели он отрёкся. Он имеет то, от чего он отрёкся, в Боге и с Богом. Бог ставит нас на пути отречения и ждёт нашей воли, нашего самоотдания для того, чтобы утешить нас в скорби нашей. Господи, дай сил. Если возможно, да мимо идёт чаша сия, но не яко аз, но яко ты хощеши. 13 октября 1924 года. Дивны дела Твои, Господи, и несть слов из глагола Те, дела рук Твоих. Когда видишь свою жизнь в ее кризисах и поворотных точках, то зришь руку Божию на сведущую. Будущее закрыто нам, но оно полно, полно возможностей, нам неведомых, но Богу ведомых. И эту дивную книгу чудес Божиих, книгу нашей жизни — Читаем мы в жизни и с изумлением зрим, когда открывается перед нами новая страница ее. Но не так ли и впредь, и не так ли и за порогом жизни, где мы сейчас ничего не видим и не различаем, но где премудрость Божия уготовала нам новую жизнь и новые жизни? Только верь, только положись на крепкую руку Божию, Тебя ведущую. 16 октября 1924 года. «Господи, аще возможно, да минует меня чаша сия, но Твоя воля да будет». «Молись, если обуревают Тебя волны жизни, если испытываешь Ты безысходность, да явит Господь Тебе волю свою, явит, как Ему угодно». знамением, откровением, встречей, событий. Внимли себе, чтобы не пройти мимо посещения Божия, чтобы внять глаз у Божия. Но если уразумеешь, страшись противиться ей, страшно бы впасть в руки Бога живаго. Если Господь пошлет тебе крест, возьми его. Не бойся его тяжести, ибо Господь дающий ведает кому что по силам. Бывают судьбы человека или времена в его жизни, когда только рассечением им сердца своего может он спасти себя и тех, с кем связана его жизнь. И Господь изнемогал и пал под тяжестью креста. Но нет иного пути христианину, И верь, Господь даст силу, даст мир и утешение в скорби Твоей. 17 октября 1924 года. Только молись, только веруй, о человече. Бывают положения в жизни, из которых нет выхода. Бывают узлы отношений, которые нет сил человеческих разрешить. Человек падает в грехе, путается, томится в безысходности. Бывает, когда сердца человеческие срастаются так, что не могут разделиться и не могут соединиться, и некая тайна жизни, тайна будущего века в нынешнем содевается. Молись жарче и горячей, молись Христу и Матери Божией, и от молитвы получишь мир и покой и ясность. и силу пройти в следующий день жизни и так изо дня в день без будущего и не заглядывая в будущее давлеет ведь дни везло бы его и возложи печаль свою на господа той тебя припитает но ходи всегда пред господом будь готов отдать ему ответ в чистоте каждого твоего слова и помысления помни, что от него не скроется никакое движение сердца, никакое слово и мысль не потребны. Но сказал Господь: "Милости хочу, а не жертвы". И милости фон к нашей немощи. За нею самым изволил нам созданием своим быть, сам дал нам сердце любящее и изнемогающее. Возложи на Господа печаль свою. 20 октября 1924 года «Предо мной убилась в судорогах несчастная женщина в тяжкой болезни, потерявшая мужа и оставшаяся одинокой на чужбине, уже не молодая, а отсветшая. Что реку человеческим умом и человеческой силой? Ты, Господи, сам, дай мне ум, дай слово, дай силу утешать, призывает к принятию воли твоей мы созданы для вечности мы призваны жить не здесь и это становится очевидным тогда когда в тот мир уходит самое дорогое а любящий остаётся здесь в этом мире как спасти любовь от бессилия как спасти душу от отчаяния только богом и в боге только молитвой Крылья молитвы перенесут в тот мир, они дадут незримую связь с любимым, они будут все ближе и ближе переносить к нему, пока не наступит час призывный, когда погаснет свет и наших очей. Крестил, благословлял, ласкал, жалел, а сам в сердце своем призывал Господа, Который только силен помочь и утешить. Он дает, он отнимает, Он и утешает. 21 октября 1924 года Господи, вот начинаю я новый день Твоей благости, новую страницу жизни. Помоги мне, чтобы не осталась она пустою по лености моей, как и большая часть дней жизни моей. И чтобы не покрылась она мерзкими грехами моими, вольными и невольными, веденьем и неведеньем. Но даруй, чтобы хотя само малейшее крупица служения тебе ознаменовала день сей. Сохрани меня и близких моих друзей святыми ангелами в день сей. Покрой их от всякого зла. Дай им всем исполнить в день сей волю твою, да не раскаешься ты, преблагой Господи. что дал нам недостойным все и день жизни нашей во имя отца и сына и святаго духа 24 октября 1924 года Крест Христов есть сила любви к Христу без креста нет к нему любви И жертва есть сила любви и без крестной муки нет любви Надо отвернуться себя, себя умолить и презреть, себя утоить и растоптать, для того, чтобы было благо другому любимому. И тогда Господь израстёт в душе белые райские цветы, анемоны страданий. Сердце истекает кровью, изнемогает, а где-то вверху звенит райская песнь, которую услышим мы за гранью времён. Люби крест свой, не стенай, не жалуйся, но благодари Господа, если он подаст тебе милость вольного креста, вольной жертвы во имя любви. Сердце твоё напояется истекающей из него кровью, раны его закрываются своей собственной корой, отходит эта жизнь, а внутри таинственно зарождается новая. Господи, Удостой меня креста твоего, дай любить не для себя, но для того, для тех, кого любишь. Пошли любви твоей, любви крестной. 25 октября 1924 года. Господи, мой Господи, ты любовь и даёшь любовь. Как возблагодарить Тебя за радость любви, за то, что Ты даешь любить? На ложе моем трепещет и изнемогает душа моя от любви к Тебе, Богу моему, и при чистой матери Твоей, и к дивному созданию Твоему, человеку. Пред очами моими раскрывается чудо творения Твоего, как Ты владеешь чистой душой и делаешь ее перстами Твоими, органом Твоим. О чудо, раскрывающееся в Боге души! О чудо творчества в Боге и для Бога! И эта распаляющаяся любовь не может вместиться в берега души. Она ищет из лица, куда же, куда? В тебя океан божественной любви и милосердия. Нет слов, нет мысли, нет чувств, но гремит и горит в душе палящая любовь твоя. Я уголь в твоём пламени, и когда горю, становлюсь выедина с любимыми со всеми, со всем созданием твоим. Я хочу гореть, сожги меня любовью. Ты и рек благостный: кто блис меня, тот блис огня. 27 октября 1924 года. Не унывай. Нет слабости и греха убийства ни. Подумай, премудрый и предивный Бог от века избрал тебя к бытию. Он дал тебе жизнь, определил тебе судьбу от первого дня до последнего. Он избрал для тебя время, землю, народ, близких, родных, друзей. Он наделил тебя дарами, которые тебе нужны и которые ты в силах понести. И от тебя он хочет одного — любви к нему, доверия сыновнева к отцу. А ты, пугаясь и отчаиваясь, не отца, но злого мучителя видишь в небесах. Ты неблагодарен, ибо не видишь и не хочешь видеть благости. Ты не хочешь знать, что нет блага выше жизни, дара жизнодавца. Ты ошеломлен испытаниями, грехами, бедствиями. ты изнемогаешь от скверной ограниченности своей которую всё по-новому узнаёшь в себе но помысли что бог яснее тебя видит тебя и твою судьбу но он ведает не только этом мгновении перед которым ты изнемогаешь но и века веков отвергни страх ищадя дьявола ибо боящийся не совершен в любви Извергни уныние, эту смерть души, ранье смерти. Кайся в грехах, но их не бойся, ибо безмерно милосердие Божие. Страшись правды Божьей, но не отчаивайся, ибо на весах этой правды взвешена и вся твоя тварная слабость. Не мирись с миром и грехом его, но ведай, что он содержится рукой Божьей, так же как и ты. Без этого мгновения не просуществовал бы мир, и он во всем грехе своем содержится любовью Божией, все ведающей и все прощающей. Как же ты можешь, как смеешь унывать? 28 октября 1924 года О, страшный час смерти и страшного суда Божия! Как я предстану пред лицом твоим? Как я буду скорбеть о потерянной в лености, в праздности себе любви, затраченной жизни? Какой сплошной ошибкой, грехом неудачи будет она казаться, когда лечь останут все близкие и знакомые, и одна одна совесть будет развёртывать свой нелицеприятный список? Как ничтожно покажется то, что теперь кажется столь важным и нужным, как приходящие все земные волнения, а над всем и во всём будет один страшный приговор. Бог дал тебе долгую жизнь, дал силы и здоровье, дал близких и друзей. Как и кому отдал ты эту жизнь? Какой след останется от неё в мире? И нет ответа. Кроме позднего бессильного сожаления, вечной муки не содейн на во добра. Конец близится, ему смотришь в лицо иногда, но не вводишь его в свою жизнь как постоянную проверку, постоянную поправку ко всему житейскому, не имеешь памяти часа смертного. А он приблизится неожиданно и совершенно просто, так же как просто каждая мгновение жизни. В чём застаёт Господь, в том он и судит. В чём же застанет он тебя, жалкая душа моя? Не нужно запугивания себя адскими муками. Это недостойно христианской души. Хотя несомненно будут и муки, но нужна непрестанная серьёзность и правда жизни. Нужна память о Боге, любящая, заботливая, сыновняя, как не оскорбить отца. как не потерять себя, свой вечный лик в этом потоке зла и суеты. Никогда не забывай. Никогда не забывай то, что ты любишь. Не забывай то, чему ты служишь. Не забывай прежде всего Бога твоего, которому ты работаешь. И если будешь это помнить, то тем самым будешь помнить и о часе смертном. потому что ничего нового в нём не откроется, кроме того, что всегда носишь в душе. Вот эта та обыденность каждого дня, она и составляет содержание жизни. И надо, чтобы обыденность была ясна, серьёзно, достойно, величественно. 30 октября 1924 года. Блаженны кротцы, яко тій наследует землю. Господь облажает кротость. Он ей сулил победную силу, которую не дано иметь ни уму, ни богатству, ни житейской изворотливости. Кротсть наследует землю. Как любезна кротость, как мудра кротость и как сильна кротость. Если тебя искушает насилие, если ты о неправдован Если поднимается в тебе гнев и возмущение, и тебя побеждают, ты сам в плену от насильников, твой дух не свободен. Но только попробуй быть кротким и смиренным сердцем, и ты станешь свободен, светил и ясен. Твой ум ясно покажет тебе твой путь, и ты выйдешь победителем из трудного положения. Главное же сохранить себя, сохранить свою душу. Не допусти себя до того, чтобы обидеться, озлобиться, остроститься, тогда ты в плену соблазна, тогда ты не на твёрдой почве. Но если ты принадлежишь себе, ты не отразим. И как радостно уступить, отдать, не иметь своего, и как победно. Нельзя стремиться к победе ради победы. Когда кротость твоя будет просто военной хитростью или лицемерием, ложью, но только кротость побеждает. И как легко совершаются грехи именно против кротости. Как часто раним мы самые нежные, любящие сердца не кротостью, какие вызываем дорогие слёзы. Кротость есть любовь и сила любви. Не кроток не любящий. и грехи против вкротости — суть грехи против любви. 31 октября 1924 года Опять встало солнце, движутся миры, снова дает благой Господь жизнь и день. Как осветилось бы, как радостно стала бы наша жизнь, если бы мы обрели в себе силу благодарить, Ибо что есть блаженнее радости благодарности. Благодарность есть любовь, она даёт не только дар, но и что неизмеримо больше дарящего. Изнемогает слово моё, изнемогает мысль, Господи, о благодарении. Разве могу я окинуть взором все благодеяния твои, ведомые и неведомые? Ты даёшь мне этот мир, который я пятнаю грехом и нерождением своим. Ты даёшь мне любить и любовь. А как можно возблагодарить за любовь? Когда имеешь в веду те или иные блага, тогда любя благодаришь дарящего. Но когда благодаришь за любовь, то душа горит любовью к дарящему и к даруемому и изнемогает от любви. Но Ты сам, Господи, даешь силы и ум любить Тебя и благодарить Тебя, и видеть и благодеяния Твои. И Ты даешь силу и ум любить, даруем их Тобою, ибо Тобою мы любим, Ты — любовь, и Ты во всяком дыхании любви, во всяком выхождении из себя черстого человеческого сердца. О, Господи, за все, за все славлю Тя. Но не иначе славлю за любовь, которую даёшь ты. 3 ноября 1924 года. Не введи нас в искушение. Господь научил нас об этом молиться, потому что мы живём среди искушений, непрестанно подвергаемся их опасности. Бывает и по свидетельству мужей богомудрых особенно часто, что искушения поражают своей неожиданностью, приходят непосредственно после благодатных озарений и особливой умягчённости сердца. И вдруг в него врывается какой-то бесовский вихрь, который всё сметает, и изнемогающий в искушении человек бессильно вопрошает: "Что со мной?" И учат отцы: Если имеешь особую радость и благодать, жди искушения. Не дремлет враг человеческого рода, с завистью смотрит он на духовный плод, рождающийся в душе, и ищет сорвать и растоптать молодую зависть, оплевать и очернить прекрасный цвет души. И всегда он жаждет зла, но отстраняется и не допускается до человека ангелом-хранителем. Но бывает, словно отстраняется эта охрана, и тогда горе тебе, бессильный и беззащитный человек, как Иегова будет он поражать проказой не только тело твоё, но и душу, и ты будешь с изумлением выпивать нагноище. От чего и почему сие? Мы не ведаем тайн промысления Божия, но можем познавать по плодам искушений их сокровенный смысл. Если надлежит быть искушением, ибо не искушаемый ни искушен, ни искусен не мудр, то надлежит им совершаться тогда, когда человек более подготовлен, одарён для принятия. Вот почему и дары Божии так часто предшествуют искушению. А затем искушения вразумляют и смиряют, как легко, как незаметно отдаётся сердце само обольщению духовному. Дар Божией милости и благодати принимает за свою силу и за свое право. Укрепляющую благодать обращает в услаждение, впадает в сластолюбие духовное и над ней его таящуюся гордость. Но когда зрит себя в орве греха, в блевотине искушений, он видит и чувствует и свое ничтожество, и греховность, и безмерность милости Божией, и ведущую нас к десницу Божию. И тогда он с новой радостью и новой благодарностью возвращается к жизни и приемлет ее дары. «Только учись, человече, от искушений, ибо всякое искушение, повторяющееся, оставляет все новый и новый рубец на сердце, его сморщивает и сокращает». 6 ноября 1924 года. Пережитое искушение, несмотря на грех, приближает к Богу и умягчает сердце к людям. Оно выводит из недолжной уравновешенности, которую подстиргает самодовольство и фарисейская гордость. Надо достигать мирный дух, но мирный дух есть другое, чем уравновешенность. которая есть только отсутствие неблагополучия и искушений. Всегда остается вопрос, отчего же Господь допускал до Себя блудницу и грешников, грязных мытарей и даже бесноватых? Ни за блутых, и ни за грязную стяжательность, и ни за одержимость. Но все эти люди пережили низвергнутость из своего уровня, они потеряли себя и не за грязную стяжательность. и испытали муку стыда и как бы смерти. И если бы они отчаялись и впали в уныние, или если бы ожесточились и погрязли во грехе, тогда погибли бы. Но они встали и с раненым и разбитым сердцем пришли к источнику благости. Они смотрели тогда на людей не с высоты, но снизу вверх, И в сердцах их было невольное снисхождение и милосердие. Грех, опыт падения и покаяния умягчил их сердце, сделав милостивым. О глубина богатства и премудрости и разума Божия! Всех заключил в непослушание, дабы всех помиловать. Только на высоте духовного подвига праведник зрит себя величайшим грешником и не ожесточается надменьем сердце его. Священнику-духовнику даётся благодать не соблазняться грехами, которые ему открываются. Он видит и знает людей, как больных и слабых, пленённых существ, и только больше милосердствует о них. В них он видит и свою собственную греховную душу. и скорбит о ней. Священник должен быть непреклонен, как закон правды Божией, и снисходителен и милосерд, как тот, кто дозволял окружать себя мытарями и грешниками. Горе и ирею, попускающему грехи, ибо он сам за них отвечает. Но еще большее горе ему – Если не милость его устранит, ожесточит, замучает он человеческое сердце. Искушения окружают человека, одни от его греховного существа, другие от Божьего попущения, как праведного Иова дано было искушать сатане. Есть одно самое трудное и опасное искушение искушение в любви. Грех в любви и против любви к ближнему, к другу, от гордости, от скрытого самолюбия и себелюбия, облекающейся в личину и ранищей сердце. Самый тяжелый грех — ранить любимое и любящее сердце. Но если ты впал и в это искушение, принеси плод покаяния, научись по-новому с новой силой любить, любить любовь, Любить любимого, благоговеть перед таинством любви. 7 ноября 1924 года. Преподобный отче Сергий, моли Бога о нас. Идёт и хранит народ свой угодник Божий, и живёт в нас сила его побеждающая. Какая это сила! обедневший боярский сын, безвестный отшельник, ничем не славный и не знаменитый. Эта сила — любовь ко Христу беззаветная, самоотвергающаяся любовь ко Кресту Его, ни перед чем не останавливающаяся сила Духа, которой мы не можем даже и мысли увознестись, как белоснежный вершинник Азбека. Все превозмогла эта любовь, не только все человеческие свойства и слабости, но, кажется, и самую природу. Кто может приблизиться мыслью к этому уединению двухлетнему в дремучем лесу, этой смерти заживо, в себе соединяющей все образы креста, и от одиночества, и от слабости, и от зверей, и от стужи, и от голода? Кто может? Но молчаливый ответ о том, что там было, был храм во имя Святой Живоначальной Троицы. Преподобный Сергий ведал там, в пустыне, тайну Пресвятой Троицы, любви Бога. И он же уведал и тайну Матери Божией, Духа Святого. Ему являлась она с обоими первоверховными апостолами, Петром и Иоанном. Господь воздвигает себе мужа в час потребный. И ныне он с нами, помогает, руководит, учит терпению и упованию, научает прозревать в пустыне грядущую лавру Живоначальной Троицы. Как дивно это таинство любви к Богу и любви в Боге, как оно всемогуще. Преподобный Сергей снова день и шёл на труд спасения родины от татарского лихолетья. С нами рубит он и носит тяжёлые брёвна, с нами строит он храм Софии, премудрости Божией. 8 ноября 1924 года. Самая большая и трудная победа над собой. Простить обиду и о неправдовании, и особенно не себе самому, что ещё легко, но другому, любимому и чтимому. Блаженный кротцый. Обида свинцом лежит на сердце, она застилает очи духовные, она мешает молитве, она воздух делает тяжёлым и непрозрачным. Притерпи, притерпи, человече, час искушений. Прикрой главу Твою куколем и прибудь уединен в слезах и молитве в клете сердца Твоего, в келее Твоего Духа, пока милосердный Господь не пошлет Тебе блаженство кротости и радость прощения и примирения, и не восставит Тебя. Терпением спасайте души Ваши. Господь посылает испытания терпения. Этот камень, который лежит на дороге, а который запнулись усталые ноги твои ты хочешь его вырвать и выбросить а он тебе нужен ибо слабые ноги могут ходить только по ровным путям а тебе надлежит идти путём тропытным Борись и молись не давая овладеть сердцем твоим чувствам мелким низким недобрым Взирай на образ терпения и злострадания Христа Спасителя и у него научайся любви и терпению. Ибо воистину любовь и есть терпение, и нет любви без терпения, как нет и терпения истинного без любви. Терпение есть испытание любви, мера терпения есть мера любви, нетерпеливый мало любит. И терпением воспитаешь и обидящего тебя любви, может быть по добром, хотя и неверным причинам, ему поможешь, его спасаешь. А не терпением, обидой вместе с собой и его повлечёшь в ров погибельный. Борись, не давай себя одолевать низким чувством, взывая о помощи Господу твоему. 10 ноября 1924 года. После молитв Господь через ангела-хранителя полагает слово своё на сердце, и чем горячее и смиреннее была молитва, тем властнее и яснее звучит это внутреннее слово. Мы ищем чудес и знамений и не видим того ежечасного чуда, которое непрестанно совершается в сокровенности сердца. И этот голос ангела-хранителя, если ему внимаем достойно, дает ответ на наши трудности и вопрошания и предваряет относительно тех искушений и задач, которые ждут нас в течение предстоящего дня. «И ныне опять, — говорит мне Господь, — блаженны кротцы, ибо они наследят землю». О святая госпожа Кротость, мудрость мудрости и победа побед! Как ты далека греховному сердцу, и как нуждается оно в твоём упокоении. Поистине, нету покаяния без кротости, при ней же нет обид, нет ожесточения, нет мстительности. Кротость всё побеждает и наследует землю. Господь, кроткий и смиренный сердцем, стоял среди своих мучителей, дышавших сатанинской злобой. И ни в чём не была побеждена его кротость. Ни одно не кроткое слово не изошло из пречистых уст его. И в этом и заключается его победа над его врагами. И в этом оказался побеждён князь мира сего, который преступил к нему с новыми искушениями и не обольстив его своими призрачными дарами, попытался победить испытаниями. По сему и кроткие наследуют землю, им принадлежит она, эта земля, их силе, их смиренномудрию сынов Божиих, возложивших на себя иго благое сына Божия. Но как трудно даётся этот дар жестокому и греховному сердцу. Можно овладеть поступком и словом, а сердце не кротко, сердце ярится и гневается. В сердце нашим греховным гнездится змей себелюбия и гордости, себя видения, собою любования. Но не давай этому сердцу воли, отсекай его прирожение, нуди его беспощадно, и Господь милосердный, видя труд Твой и слезы Твои, даст Тебе благодать кротости Своей. Проси у Бога кротости. 11 ноября 1924 года. Мы молимся и взываем к ангелу-хранителю. Он друг наш, данный нам Богом. Но как бледно и слабо чувствует сердце наше, этого друга, как мало благодарит и мало любит. Если бы отверсты были очи наши, мы непрестанно видели бы его, хранителя душ и телес наших. Мы уразумевали бы, как в тех случаях, когда мы неожиданно, каким-то стечением обстоятельств, спасались от лютых бед и напастей, то спасал Он нас, светлый хранитель наш. И когда на сердце приходило доброе слово и добрая мысль, это Он, друг наш, вселял в нас эту мысль. Наша вся жизнь представилась бы нам не так, одиноко и угрюмо, как мы ее видим, но... Но как жизнь вдвоём с любящим заботливым другом. Да, ангел-хранитель преставлен к нам Богом, но он не преставник, а друг. Он любит нас, мы любимы им. Вот почему, по вероучению благочестивому церкви, ангел плачет, когда мы грешим или гибнем, и он борется за нас и вместе с нами против искушающих нас духов, но только в мире духовном. мысль об этом дивном друге возьми из наших человеческих чувств и отношений почему мы самого любимого самого верного друга жену брата сестру невольно называем своим ангелом-хранителем чтобы выразить свою любовь к ним и их любовь к нам это потому что здесь просвечивает прорывается это небесная любовь небесная дружба Она открывается нам в час смерти и за её порогом. Это будет одна из тех неожиданных и великих радостей духовных, которые ждут нас за порогом этого мира. Но это же будет и источником новых и невыносимых скорбей и позднего раскаяния, если мы увидим в скорби уходящего от нас друга. Как нам открыть сердце своё ангелу-хранителю? как приблизиться к нему молитвой к нему мыслью о нём стремлением к нему особым внутренним вниманием к тому едва слышному шёпоту который раздаётся в нашем сердце во время молитвы и после неё в часы благих его осенений ведь он наш добрый наставник он ведёт нас зряче а мы идём слепо ибо не знаем окружающего нас мира духовных существ ибо не знаем начала и конца пути. Будь же внимателен, внемли сокровенному шепоту души твоей, то голос ангела-хранителя твоего. 13 ноября 1924 года «Дни сего, совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим». Как молиться на стойчевой непрестанно святая церковь. Осветите, о благодатствовать сей новый день жизни. Новый день открывается пред нами и как пустота, и как возможность, и как надежда, и как опасность, как неведомость. В этот день может совершиться решительный поворот в нашей жизни. В любой день он может совершиться. не говоря о том, что в любой день может прерваться наша собственная жизнь, можем потерять близких и любимых. Но можем нечто совершити или не совершить, можем глубокой и греховной пасть. А желать для этого начинающего дня мы должны не того, чтобы он был счастлив, весел и приятен, но чтобы он был мирен. Мир Господень не оставлял сердца нашего. А с ним мирно было бы и всё нас окружающее, чтобы он был безгрешен. О, каждое наше дыхание греховно, и не можем мы даже помыслить о совершенной безгрешности. Но есть тяжки и смертные грехи, которые убивают душу. И от них сохраниться просим мы в этот день, ведь каждый день, проведённый нами без таких грехов, есть лепесток в цвете нашей жизни. чтобы день сей был свят. Мы не можем почитать себя святыми, но мы ничего не должны хотеть, кроме святости. И для каждого дня только того и можно желать, чтобы он был свят. Слова этой молитвы звучат для всех людей, во всех положениях. Они звучат отвлечённо, пока не захочешь приблизить их к своему сердцу. и вслушаться, что они говорят тебе самому. Ты знаешь, что делает немирным дух твой и что искушает покой твой. Победи в себе это при рожении, отринь, тогда это будет значить, что в сердце твоем, а не в устах лишь, прозвучала твоя молитва и что ты подлинно хочешь того, о чем молишься. И ты знаешь, какое искушение греха тебя сейчас наиболее мучает. И если мерзок станет тебе грех твой, если отринешь его в воле своей, значит, до сердца дошла твоя молитва. Не могу ничего совершить со своей немощной греховной плотью, но все могу о укрепляющем меня, Господи Иисусе. 14 ноября 1924 года. Друг друга тяготы носите. Как часто бывает, что в виде заблуждения или слабость брата своего высокомеришься пред ним, его осуждаешь, но скорбишь в сердце, а его не разуми. А между тем, если ты действительно видишь, то ты должен принять это и на свою совесть. Виденная неправда ближнего твоего есть и твоя собственная неправда. Если ты не озабочен в сердце своём её побороть, и она спросится с тебя на страшном суде, как твоя собственная неправда. Надо иметь сердце милующее, надо болеть, а не осуждать. От чего у нас так бессильны все попытки братство творений. От чего посрамляем мы святое православие раздорами от того, что не имеем сердца милующего. Не будь холоден к лжи и заблуждению, будь горяч и мужествен в истине, но умей любить человека, ею объятого. Как же надо любить и злодеев, терзающих родину? Не надо любить их злодейства. Но надо жалеть злодеев, предай их суду боже, но храни сердце своё от ненависти, ибо через ненависть побеждает нас враг наш. Или ты думаешь, что Бог не может послать легионы ангелов против них и уничтожить их? Но если долго терпит Господь, долготерпи и ты. Не значит это, что не нужно бороться со злом всеми доступными тебе способами, но надо бороться с ним прежде всего в своём собственном сердце. Господь долготерпелив, будьте и вы, как Отец небесный. 15 ноября 1924 года. Да коли, Господи, Да коли гневаешься на землю русскую, по что оставил её на поругание и развращение? По что терпишь и сатанинскую власть безбожников? Ты знаешь немощь естества, ты знаешь, что силы терпения человеческого ограничены. Зачем же даёшь искушаться сверх меры возможностей? Зачем допускаешь до неизбежного падения? Весь народ, все дети его лишены веры, их души растлеваются с нежного возраста, они становятся зверенышами. Но разве они виновны? Это смерть, смерть при жизни, которая в тысячу раз хуже настоящей смерти. Ведь ты всемогущ, по мановению воли твоей сокрушаются нечестивцы, но ты терпишь их. Новуходоносор был жезл железный, который сокрушил жестоковыйный народ, и мы отцы приняли этот жезл железный. Но это царство смерти, в которой однако рождаются дети твоего посылаемые в ад земной. О, Господи! Господи, прости мне вопле сердце мое. Я знаю, чего ты от меня хочешь. Ты хочешь искреннего покаяния, настоящих слёз и горя о родине, которую мы преступно забываем. Ты хочешь настоящей, слёзной молитвы о спасении России. И молитва всегда бывает услышана, а пока не дали мы этой молитвы, суетны, неискренни, холодны и нашего прошения. Ты благ и всемогущ, твори волю твою, 17 ноября 1924 года. О высшем мире. Господи, пошли нам свышний мир твой. Нет нам ничего выше и нужнее свышнего мира, но как трудно он обретается. Стяжи мирный дух, и тысяча около тебя спасутся, говорил преподобный Серафим. Но стяжится он только подвигом всей жизни. Вечно метётся душа наша, обступают её тревоги, вопрошания, заботы, вечно душа слеплена каким-нибудь переживанием, плененная, не свободна. А душа должна быть свободна, как птица. Она должна принадлежать только Богу и никому на земле. Всё ей должно принадлежать, всё она должна любить. но сама она обращена только к Богу. И от Него и из Него свышний мир. Это не бесчувствие к миру и людям, это не холодность, это какое-то равновесие, мера духа во всем, даже и в самой любви. Это свобода от всяких идей фикс, которыми мы всегда одержимы. И когда бывает эта свобода, когда душа ничем не затемненно обращается к Богу, В ней и тишина, и мир, и свет. Но когда её владеет какая-либо частная сила, мысль, чувство, даже любовь к человеку, душа пленяется и метётся, теряет себя, а вместе теряет и того, кого она любит. Ибо безгрешно дано любить и человека только в Боге и с Богом, чтобы ничто тварное не заслоняло от нас божества. И если нет мира в душе твоей, значит не всё у тебя на месте. Проверь себя, проверь свои отношения к людям, и найдёшь, что тобой владеет или страсть, или мелкое чувство, но владеет душой твоей, которой владеть должен Господь, которая ему только должна принадлежать. И когда человек не мирен, в нём всё неверно, всё ненормально, всё страстно. Тогда ни люди, ни он сам не могут верить ни одному его свидетельству или совету. И если не мирен дух твой, собери все силы души своей и поставь себя как бы на суд пред всемогущим и всеведущим Богом. Воззри сам на себя оком вечности, постарайся сам себя увидеть, не из себя, себя познать не в пристрастии. и поможет тебе Господь и пошлёт тебе свыше мир свой, которого жаждет душа твоя. Господи, пошли мир твой. 20 ноября 1924 года. Возложи печаль твою на Господа. Если в жизни твоей образуется положение несходное, Если неумолимая судьба ведёт тебя помимо твоей воли и ведома, ведёт внутренний и внешний. Молю тебя, брате, и молю себя, каянного. Не отрывайся от Господа, крепко держи руку его, веруй, что никогда не оставляет и не оставит он тебя. И мни моя безысходность есть в разумлении и испытании. У Бога и для Бога нет трудности безысходных. И всё есть дело благости и любви его. Вооружься терпением, готовностью с желанием претерпеть от Господа и для Господа всякую муку, какую ему угодно будет послать. Внемли себе. Старайся различить, что в трудности твоей принадлежит тебе и греху твоему. Постарайся искоренить, а мыть покаянием. И что не принадлежит твоей воле, что есть Твоя судьба, как воля Божия о Тебе. И что самое важное в нашей жизни – людские встречи, человеческие сердца, которые распаляются любовью не по воле и не по силе своей, это и есть божественная судьба человека, которому дано Богом любить и быть любимым на земле и страдать ради любви. Страдание может быть различно, Болезнь, утрата, разлука, неровности. Но всегда любовь, дающая высшие единственные радости, окупается страданием. И не рабщи на это страдание. Если можно, люби его, как любовь свою. Только страданием приобретаешь ты право не себелюбивой, не самоуслаждающейся, но подлинной жертвенной любви. Божья Матерь сама соединяет сердца человеческие у избранных своих. Она их хранит и осияет своим покровом. И изрыны нею, какова была её любовь к сыну своему. Была ли это чистейшая и высшая любовь, любовью радости и услаждения? Посему малодушие, ропот и ныне есть грех против любви. Есть отвержение примера матери Божией. И не печаьтеся убо на утре в дни мнимой безысходности. Господь чудесно снимает тяжесть сердца, даёт исходы, милует и спасает. Благодарите Господа за дары его, наипаче же за превеликий дар любви, который дал он созданиям своим. Ибо без этого дара, под трудностью и тяжестью которого иногда стоним мы и жалуемся, была бы пуста и мертва вся наша жизнь. И если кто поистине достоин нашего участия и сожаления, это тот, кто скуден любовью, кому некого любить, кто мало любит. О, Господи, трипостасный Бог, Единица в Троице, Бог любовь. Ты создал нас по образу своему и силы и сердца этого образа в даре любви, по образу трипостасной любви твоей. Здесь образ твой, и здесь твоё подобие. Научи нас достойной любви, чистой, жертвенной, не своей вольной, пламенеющей. Зажги сердца огнём твоим. 21 ноября 1924 года День Архангела Михаила и прочих сил бесплотных. Святые ангелы бдят над человеческим родом, они борются за него. Война идёт не только на земле, но и на небе. А мы, малодушие, твоемунываем, недоумиваем, приходим в отчаяние от своего бессилия, когда мы имеем небесную помощь. Ангел являлся сыну человеческому, оттирая капли кровавого пота в Гефсимании, и ныне страждущему человечеству оттираются незримо его кровавые капли. Родина изнемогает, она умирает духовно, она смердит, как четверодневный Лазарь в гробе своём. Но неужели ты думаешь, что у Бога не найдётся легиона ангелов сокрушить ничестивцев? И даже по естественному рассуждению не может наступить такое стечение обстоятельств, при котором рухнет власть безбожная. И однако вопреки всему власть эта держится и как будто укрепляется, так что дивятся народы, кто подобин зверю всему. Значит, есть на это попущение Божие, значит это орудие гнева Божия и средство в путях Божиих. Если страшно, чудовищно, непонятно, то подумай, разве более понятно, что Господа на земле окружали бесноватые, в которых жили, и которых сотрясали бесы, и некоторых он исцелял, однако нигде не сказано, что всех. И разве более понятно бесноватость одного человека, чем бесноватость целого народа? Но когда малодушествуешь, и неизбежно всякому малодушествовать по греховной человеческой слабости нашей, помни, что есть воинство небесное нам помогающее, что у Господа сил есть силы, и smущающее нас зло попущается в неведомых нам целях. Проси у Бога веры и терпения. Проси у Бога ангела-хранителя души телес наших. Знай, что без его помощи и без его охраны мы были бы в клочки растерзаны демонами телом и душой. Безумие бесноватых и советская власть — только частичные примеры того, что хотят сделать с нами демоны из ненависти к Богу, из ненависти к Божьему творению, из ненависти к человеку. Пред нами бы раскрылся мир тёмных сил, который мы по легкомыслию иногда домогаемся видеть. На нас напали бы всевозможные болезни, мы не прожили бы ни одного часа, если бы не имели ангела мирно, верного наставника, хранителя души и тела. Ведь говорит апостол, что дьявол, как зверь рыкающий, ищет кого поглотить. И разве своими силами можем мы устоять пред ним? Если бы не непрестанная охрана ангела-хранителя. 24 ноября 1924 года. При получении вести о бедах и обстоятельствах близких твоих, думай, как взыскан ты Богом и как недостоин милости его. Как мало любит твое сердце и как мало заботливо оно о близких. А ведь в одном мгновении и твоя судьба окажется не лучше их, и ты только непонятной милостью провидения спасён от бед. Будь с ними, не закрывай своего сердца для непрестанной памяти, и тогда неизбежно протянется рука твоя с помощью. Пред лицом этих избранников, которые распинаются ныне на русском кресте, как смущается душа твоя, что ты не сниснёшь Но не должно быть места и смущению, если такова воля Божия. Нам не дано избирать себе жребия, и с благодарностью надлежит принимать всякий. Только помнить, только помнить, что они страждут, когда ты благоденствуешь, и делать для них все, что в силах. И остальное верить Господу. Неужели ты думаешь, что Господь не властен истребить безбожную власть в один день или спасти рабов своих, взывающих к нему день и ночь? Но как в Гефсимании не послано было легионов ангелов, чтобы защитить Сына человеческого, и он остался беззащитным на мучении, так и ныне долго терпит Господь из любви к миру и человечеству. Но не ведаем путей Божиих и не ведаем и путей этой любви. Разве ведали разбежавшиеся и отчаявшиеся ученики, что пред ними происходит спасение мира? И ныне, хотя и не постижим для нас смысл русского разорения, но верим, что любовь Божия попускает это для нашего общего спасения. Лишь бы не оледенело сердце твое Лишь бы не уснул ты перед пришествием жениха. Бдите и молитеся, да не впадёте в искушение. И помни, помни о страждущих за тебя, молись о них непрестанно, пекися о них, как можешь. 25 ноября 1924 года. Из глубины воззвах к тебе, Господи. Как налетает искушение, словно вихрь при ясной погоде. В мире ясности сердца вдруг лукавый дух поднимает бурю искушения. И все теряет вкус, кажется омертвевшим и устрашающим. Словно демон наставил свои мрачные стекла и омрачился мир, словно перед грозой. Отрей эту бурю и эту мрачность смирением, терпением, молитвой и слезами. Претерпи любовью, прощением, состраданием. Не отдавайся одолевающим тебя горестным предчувствиям, ибо все творится по воле Божией, и у тебя должно быть одно только предчувствие — воле Божией, совершающейся о тебе и близких. Помни недавние часы света и радости, которые послал тебе Господь, и о всем и за все молитвы. Благодари. 29 ноября 1924 года. Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь прибежище утверждение мое. Какая сила и какая крепость в этих словах, в этих мыслях и чувствах, если только краем сердца коснуться и принять в него эту силу. И крепость в гнетущей слабости, в изнемогающем бессилии моём, и прибежище в безысходности, и в вечных шатаниях души моей, и утверждение в колеблемости моей. Господь близок. Он в устах твоих, произносящих со страхом и благоговением имя Божие. Ты сам храм Божий, твое сердце престол его, грудь твоя алтарь его. на котором литурги сам мученик Лукиан. Так всё близко, внутрь, только встань, протяни руки свои, обрати лицо своё. Но всегда гнетёт чувство тяжести, бессилия, удаления от Бога. Кажется тогда, что не ты далёк от Бога, но Бог далёк от мира. И неверие нечувствительно закрадывается в душу. наполняет её своим холодом, каким-то ледяным одиночеством. Холод и лёд сердца вдали от солнца. Обрати же к нему, держись края ризы его рукой твоей. И не могай, но желай его любить больше себя, больше жизни своей, больше самого дорогого тебе. Всё, всё будь готов отдать ради любви к Богу. И в сердце твоём загорится ответный огонь, растает лёд, глаза увлажнятся слезой, сердце загорится и затрепещет, оно почувствует небесную близость. И вновь обретёшь ты дорогих и любимых, и мир загорится в красе своей, и мрак души твоей сменится светом радости, и вся душа твоя в блаженном изнеможении двинется в руке Господа. О слачайший Иисусе, Жинище души моей, радость вечная, гряди в чертог души моей, будь со мною, вечеряй у меня, не оставь меня. Тебя зову, тебя люблю, тебе молюсь, Иисусе, мой Господи. 29 ноября 1924 года. Господи, огради нас от зрящей беса полудинного. Как страшен недуг безумия и как непонятен нашему уму, как недоступен нашему взору та дверь, через которую входят в душу злые духи и овладевают ею, мучают её, искажают, и она как бы умирает до смерти, а её силами владеет демон. Как разделяется в себе душа единая, нераздельна и вечна, как образ Божий становится сидялищем сил сатанинских. И это не по достоинству и не по недостоинству, но по причинам для нас сокровенным. Кто согрешил, он или родители его? И каждый спрашивает: "Не я ли, Господи?" и пугливо жмётся в сторону, боясь, что не лицеприятный голос ответит: "Да, ты". Вот и я, и Иерей недостойный, вопрошаю дни моего Господа. Не я ли многогрешный явился, волей или неволей, причиной того, что страдает в России дочь моя духовная, как свеча, горевшая пред Господом и утешавшая меня самим бытием своим. И ныне подвижница эта омрачена душою. В сих случаях неведение это не надо пытаться понять напряжением горделивого ума, ибо бессилен он. Сердцем сокрушенным и смиренным, терпением и молитвой надо проникать к судьбам Божиим, не откроет ли Господь волю своей. И молиться, молиться с верою. Господи, ты изгонял бесов и исцелял страждущих, когда жил с ними на земле. Помилуй ныне рабов твою страждущую. Ты всё можешь, если хочешь, и по сему да будет воля твоя. И дай мне грешному приискреннее покаяние и молитву о ней. Пусть каждый из нас не превозносится, но знает, что всегда он может стать жертвой насилия демонского, и только ангел-хранитель своим щитом ограждает от всего. 1 декабря 1924 года «Стяжи мирный дух». и тысячи около тебя спасутся так рекол блаженный старец Серафим и воистину так че тяну мученность сила если нет пребывающего мира в душе если гладь её непрестанно бороздится волнами страстей и волнений если душа непрестанно утомляется от них и изнемогает обновится яко орля юность твоя И действительно обновляется юность наша, но лишь когда вкушает мир. Молоды с ней юность, она всегда бородится страстями и волнениями, и эта молодость, как тяжкое наследие, может сопровождать нас и в более поздние возрасты. Ей могут даже радоваться люди века сего и стремиться к ней, но надо от неё освобождаться ради юности, ради вкушения мира. Мир послал Господь ученикам своим вместе с духом своим. Мир свой оставил он как высший дар своим ученикам. И если не мирен, если метёшься в душе своей, значит не с ним, значит легион тебя обрывает. И потеря мира всегда кажется достаточно оправдана, то та или другая вина людей против тебя, то какое-нибудь событие возмутило душу твою. Но ты знаешь, что она не должна была возмутиться, что это тяжкий грех твой, который отдалил тебя от Спасителя. Камень на сердце, тёмная рука сжимает его. Ты мечешься днём и в ночи, и демон всё на шёптывает и повторяет злые слова обиды, раздражения. И ты в плену, не хочешь этого и не можешь от этого освободиться. О несчастный, одержимый бесом. Как бы ни был ты прав маленькой своей правдой, но эта одержимость, эта злоба, тебя обличают. Ты отвергнул и терял мир Христов, Христа отвергнулся. Стеживай мир борьбой с собой, покаянием, сердечными слезами. Проси прощения у Бога, у того, пред кем ты злобствовал, у ангела-хранителя своего. Пока нет у тебя мира, сам ты погибаешь и других влечёшь за собой к погибели 2 декабря 1924 года Чудо преподобного Сергия как некогда когда братия страдала гладом и не имела хлеба унывая Тогда неизвестный боголюбец по молитве преподобного, соблюдавшего веру твёрдую и надежду неизменную, принёс целый воз хлеба. Так и в дни наши, когда казалось доброе начинание изнемогло от бедности, явился неизвестный и предложил помощь. Совершенно несущественна разница в времени, месте и предмете. то, что одно было в глухом северном бару, а это в Париже, то для поддержания тела, это для образования. Но тот же преподобный Сергей и та же его помощь и молитва. О дивный угоodnik Божий, ты всегда тот же, и ты бдишь над родиной нашей и над всеми любящими имя твоё. И если происходят там беды и напасти над носителями и чтителями имени твоего, то и это ты ведаешь и молитвенно хранишь их и ведёшь юных и старых, и евреев и мирян к почести высшего звания. Как поднимается наша вера при этом зрелище явного чуда, так должны мы внимать учению святой церкви, что святые всегда с нами, вспомоществуют и хранят нас. если бы только умели мы сохранить в сердце это зерно, чтобы проросло оно и не было затоптано. Увы, спешим в каком-то бессмысленном беге, в погоне за новыми впечатлениями, не оглядываясь и не останавливаясь. Нет, преклони колено сердца твоего, об мысли, совершившиеся, каково это знамение для Родины нашей, для тебя, О тёмной жизни твоей для всех близких и любимых ты не оставлен, не оставлены и они. Бдят ангелы-хранители, бдят угодники Божии. Пусть только бдит молитвой, любовью и верой сердце твоё. 5 декабря 1924 года. Вхождение в храм Пресвятой Девы было ее посвящением, высшим посвящением, какое есть для человека, ибо первосвященник ввел ее туда, куда он мог входить только сам, во святая святых. Пресвятая Дева приняла сим власть и честь, свойственную первосвященству ветхозаветному, а за сим в небесной славе своей и первосвященство новозаветное, хотя и в ином, неустановительном смысле, как сын её, архиерей вовек по чину Мелхиседека. Но и она носит амафор, которым осеняет народ свой, согласно видению блаженного Андрея, о покрове Божией матери. Но для неё, тогда уже трёхлетней юницы, это посвящение было, как оно всегда бывает и должно быть, смертью души, самозакланием Богу. Она уже отдалена от семьи, оторвана от родительских объятий, ее восхождение по ступеням храма Иерусалимского вело непосредственно и непрерывно через все скорби и подвиги к Голгофе, к стоянию у креста, к мечу в сердце, к жизни, состоящей из непрестанного ряда жертв. И всех идущих ее путем зовет она к этому посвящению. Жизнь наша есть и должна быть непрестанное посвящение, в котором торжественные акты посвящения знаменуют лишь определённые его грани. Жизнь должна быть непрестанным умиранием и отмиранием для Господа. Мы замечаем, что у нас теряется вкус и любовь к тем или другим благам мира. И с другой стороны, мы хотим его терять ради Господа. И мы замечаем, что и жизнь наша представляет, вернее должна представлять ряд мелких или крупных жертв для Господа, и только в этом её смысл и оправдание, и источник мира душевного. Сожалеть ли о тех, кому Господь посылает жизнь подвигов, скорбей и испытаний, как сожалеем мы их человеческим чувством, особенно сравнивая их дело с нашим сравнительным благополучием? Или же, напротив, они избранники Божии, и кого Бог любит, тому посылает этот путь крестный. Мы скорбим и не можем не скорбить о мучениках в России, но не они ли избраны Господом и приближены к Нему? И не говорил ли в нашем сердце, скорее, испуг, что потревожен будет наш покой, нежели искренняя ревность о Господе? Надо возгревать в сердце своём волю к высшему посвящению, готовность к жертве, умиранию для Господа. А это не будет, пока сердце наше вяло, робко и хладно. Кто близ меня, тот близ огня, и совершенная любовь изгоняет страх. 6 декабря 1924 года. Вся премудростью сотворил еси. Прекрасен Твой мир, Господи, и все прекрасно в нем. И, странно сказать мне это, прекрасно и мое тленное естество, прекрасно ибо Ты его сотворил. Сколь много малодушествуем мы о своей греховности, которая заслоняет пред нами от нас же самих наш истинный образ. Сатана — клеветник, и он не может И он клевещет и в нас, и о нас на создание Божие. Он вселяет растерянность в малодушие, а за ними входят в душу малодушие и леность. Мы теряем себя, мы отказываемся вести борьбу с собой за себя самих. А Бог, всё создавший премудростью, ею же создал и каждого из нас. Премудрость Божия была художницей пред ним. Я наху художественно образовала и наш образ, который и мы должны образовать духовным художеством. Не отвращайся от труда своего, ибо всё от Господа, и дар твой от Господа, и труд твой для него. Будь ответствен пред даром жизни твоей и пред даром этого мира. Не дай войти в сердце искушению миром Божиим под предлогом греховного его состояния. Если ты обнажился жизни своей здесь, то ногой предстанешь и в будущем веке. Посему проклят всяк творящий дело Господне с небрежением, а дело жизни нашей есть дело Божие, и Господь всем вверил Свои таланты, и со всех спросит жатву Его. 8 декабря 1924 года. Когда предстоит перемена места, путешествие, душа испытывает какое-то особенное волнение, и словно что предвкушает или вспоминает. Каждый переезд есть символ нашего странничества в этом мире и напоминает о том последнем соввлечении, последнем путешествии, которое нам всем предстоит. И душа исполняется неизъяснимого волнения, тревожного вместе и сладостного. Господь говорит о себе: "Я путь". Это значит, конечно, путь жизни, но путь. Он сам есть путь. В нём и с ним нет неподвижности, но вечное восхождение, совлечение и облечение. Вочеловечившись, он сам прошёл путь и тем стал путём. Прошёл через врата рождения и врата смерти. Там за вратами смерти прекращается для нашего теперешнего взора путь, но это только для нашего взора, ибо и там жизнь, там восхождение от славы в славу, и там путь к вечной жизни. Только Господь есть путь, но не имеет пути, ибо вечен. Но в человечестве своём, нераздельный и неслиянно соединившемся с его божеством, Он возвёл его к вечному пути, бесконечного восхождения и погружения в океан вечной жизни. Нет застоя, нет неподвижности в тварной жизни. К вечности бесконечный путь. И этот путь есть радости, блаженства и, и утешения. Это есть сила будущего века. А в сём веке это есть подвиг и сила подвига. Апостольство не имеет пребывающего места. Апостол в жизни должен переходить из града в град, а это есть служение, самое близкое ко Христу. И сам Господь всю жизнь переходил из града в град, не имея не только дома, но и лисьей язвины. О нашей слабости так трудно и болезненно отрываться от места. Так легко и охотно мы к нему прирастаем и не можем. и вмещаниваемся И не есть ли особая милость Божия дать нам чувство Божией земли и Божьего мира, оторвав нас от нашей скорлупы, от насиженных мест и бросив в рассеяние? Дорогая и прекрасная земля обетованная, родина. Но и весь мир есть Божия земля, родина сынов Божиих. Не прирастай к месту, Всякого места для Тебя мало, Всякое место Твое, В Тебе сила пути. Господь Твой – путь и истина, и жизнь. 9 декабря 1924 года «И в лосы Ваши на главе, и за чтение суть. Верь этому крепко и неизменно. Верь не только о себе». но и близких любимых твоих тех, жизнь которых и благо тебе дороже или кажется дороже своей собственной оставляя их, разлучаясь с ними, вверяй их из себя Господу, который держит в руке своей всё творение, которым живём и движемся и есть мы. Какая твёрдость и какая радость в мысли, что каждый день жизни Каждую её улыбку и каждую её слезу посылает Он, и Он сам блюдёт и хранит своё творение. Ты любишь своих дорогих, ты щетом своей любви и молитвы хочешь их защитить и оградить. Твоя любовь бдит над ними. Но подумай, что раньше тебя и больше тебя, мудрее тебя, бдит и хранит их любовь Божия. И если ты любишь Бога, если своих дорогих любишь с Богом и в Боге, ты знаешь это сердцем. Каждое твоё дыхание исполнено радости о Боге, и то, что должно щемить человеческое сердце грустью и тревогой, становится лишь новым праздником любви Божией. Тягостно мучительно разлука с любимыми, но в Боге нет разлуки. В Боге все вечно есть, и любовь вечно, неотъемлема и неразлучна. И краткие мгновения страданий любви тонут в океане в веках веков торжествующей любви. Когда Господь прощался с учениками на Тайной Вечере, Он говорил им непонятные слова о том, что Он скоро уходит от них и скоро придет к ним. И не ведали, что слова эти — а всякой земной разлуки в боге если есть веение утешителя духа боже он утешает и уверяет что всякая человеческая разлука тонет в вечности любви и всякая тучка на сердце человеческом тает и рассеивается в огне её кто отлучит нас от любви божьей от чего же мы о нём забыли Так не верим ему, что со смущением им успешно произносим евангельские слова с обетованиями спасителя. Потеряли ли они силу свою, силу Христову? Нам не нужно держаться за букву и форму, именно за те чудеса и знамения, которые даны апостолом. Бог даст тот дар, который нужен. Но нам надо научиться всегда и беззаветно Верить в силу Христову и в силу молитвы ему. Каждый христианин в смирении должен остерегаться знамений, но в дерзновении молитвенном и он чудотворец силою Христовой, и он не взводит силы своей у молитвы. К этому призывает Господь, этого хочет он от верующих. Часто молитва наша робкая и маловерна. Уже заранее в сердце звучит неверие, когда уста произносят молитву, не веря ни в себя, ни в самого Господа, что обычно слито вместе. Но есть мера молитвы и сила молитвенного подвига, который иначе не может совершаться, как в дерзновении, в знании силы своей. Но он требует от нас великого напряжения, трудов и потов, которых мы не даём. И так не Господь отступил от нас, но молитвенная леность наша нас от Него отдалила. Самый трудный путь и трудный труд — есть молитвенное делание. Господи, заложи в нас молитву, дай дар молитвенный, дай волю и труд. 23 января 1925 года. Как молиться о нуждах наших? Мы просим у Бога о том, чтобы он исполнил моления наши, если оно не явно греховно. Но мы не можем свои человеческие желания и домыслы делать волей Божьей. Ко всякому своему человеческому прошению должны мы присовокуплять в сердце своём: аbatchе же не яко аз хощу, но яко же ты хощеши. Надо стремиться к тому, чтобы в сердце искренно звучала наша молитва эта, иначе мы молимся как язычники во много глаголаний своих. И лучше, возможно, меньше молиться о своих определённых нуждах и выражать свои определённые желания, а молить Бога просто о помощи и спасении нас и близких наших. Ибо ведает Господь наш наши нужды, ранее прошения нашего. и приходит к исполнению их. Но в то же время старайся не начинать никакого дела, не принимать никакого жизненного шага без освящения молитвой. Старайся так себя воспитать, чтобы это было невозможно для тебя. Молись всегда и обо всём, и Господь мира будет с тобою. 27 июня 1925 года. Бывает так, что Бог через наше недостоинство делает дела свои людям. Особенно это бывает с священником, которому дана власть от Бога. Наше греховное сознание, ведающее всю свою нимощь, свою скверну, смущает это, и мы готовы отвергнуть и заподозрить в самоё дело Божие. Но это неверно, и не надо отрицаться даров Божиих. Так же, как надо верить в силу искренней и горячей молитвы, которая доходит до Бога, несмотря на грехи молящегося. Так же не надо сомневаться в действенности силы Божией, в ней совершающейся. Христианин и в грехе своем остается храм Духа Святаго, имеющий помазание от святого. Он имеет в себе силу, которой он и сам боится поверить, ибо она налагает на него ответственность за её неупотребление. И встречая человека, который в этой силе нуждается, он не должен задерживать в себе эту силу, ибо иначе подвергнется осуждению, как не напитавший нуждающегося брата своего. Это сознание должно поддерживать в нас неусыпное внимание и чувство ответственности. Наша ленность пользуется всякими предлогами для успокоения и самообмана. Таким предлогом является здесь действительная, а чаще и мнимая скромность. Скромность не есть единственная и даже высшая добродетель. Все хорошо на своем месте и в свою меру. Есть еще и дерзновение. Дерзновение. И есть святое безумие любви. 29 июня 1925 года. Наипаче всего научайся смирению. Трудна эта наука, и многие она имеет ступени. Самая первая ступень это когда открываются глаза на себя и отпадает то самое обольщение. в которое непреметно с раннего детства погружается человек себя вообража. Каждому человеку Бог даёт образ, в котором он может себя вообразить подвигом жизни. Но греховное наше воображение вселяет в нас, что этот образ уже сияет в нас, а кроме того, что мы единственные его имеем, а прочие люди его лишены. Это убеждение в своей единственности очень тонко и непреметно вселяется в сердце и царит в нём. Его сжимает, и много нужно пережить на пути смирения и покаяния, чтобы на самом деле всем сердцем принять, что ты не единственный, или же единственный лишь в грехах своих. Каждого человека смиряет милосердный Господь. высылая уроки жизни, обстоятельства, опыт, на раскрывающие перед ним его немощь. Для людей, одарённых и сильных, богатых, смириться труднее, потому что они дольше остаются в сознании своей силы. Однако каждого человека ждёт неизбежно на пути жизни его такое прозрение. Но оно ещё не есть смирение, вернее только отрицательное к нему условие. требующее положительных. При отсутствии же их это разочарование в себе отравляет душу злым унынием, завистью, в человеке развивается подполье. Нужно преодолевать его покорительной силой смирения, которая состоит в ведении своей немощи и в приятии ее, как заслуженной кары за грехи и как воле Божией о себе». Нужно немощь свою перестать чувствовать как немощь, что-то недолжное для тебя, но как твое собственное состояние, иным ты и не можешь быть, и не должен стремиться, не должен на себе и себя воображать. Всё человеческое ничтожно перед благодатью Божьей, и всё человеческое не равноценно. Поэтому и немощь не существенна для вечного спасения. Человек может мешать грехами своими, гордостью своею, вселению благодати Божией, но он ничего к ней не может прибавить. «Всяк, вознося и себя, умолен будет, а, смиряя и себя, вознесется». Нужно уйти от самой этой постановки вопроса о своих человеческих правах и свойствах, смотреть вверх, а не вниз, и этот уход в смирение – достиг истинную свободу, детскую лёгкость, мир и радость. Нет мира и радости без искреннего и глубокого смирения, нет без него ни лицеприятия. В стяжании смирения есть самое важное дело для человека, без которого он и не может вступить на путь духовного делания. Посему надо быть всегда внимательным к тому, чтобы видеть доброе в человека. и видит себя неимущим, укорять себя и почитать недостойным того, что по милости Божией живёшь. 30 июня 1925 года. Скажи мне, Господи, путь, в он же пойду, я как тебе вдах душу мою. Человек направляет свои пути, не ведая, куда они ведут. но то ведает ведущий. И потому не нужно заботиться, куда ведет путь, но нужно им идти по воле ведущего. Весь человеческий путь кончается у открытой могилы и ведет к ней и только к ней, но и он же ведет из здешней жизни в живот вечный. Нужно хранить душевную свободу и смотреть ввысь, а не вниз — И тогда твёрдо, ясно и спокойно будем проходить свой путь на земле, несмотря себе под ноги. Господь сказал о себе: "Аз есть им путь". Как может он стать путём для нас? Он, который есть и живот и истина, он не только собой указывает путь нам, не только ведёт им, но и сам он есть путь для нас. Ибо он своим вочеловечением, своим крестным подвигом дал нам путь спасения. Он сам его прошёл и здесь, и за гробом. И всюду, где бы мы ни находились, мы можем найти себя духовно на этом пути, опознать себя с ним и в нём. Посему не растеряйся в пути твоём, не забывайся в его волнениях, но твёрдо знай, что как с Лукой и Клеопой, и с тобою грядёт Христос. Париж, 29 июля 1925 года, в день исполнившегося 54 летие. Господи, благодарю тебя за всё. За жизнь, за судьбу, за родителей, за семью, за друзей, за встречи, знакомства, счастье и несчастье, радости и испытания. Как объять все чудеса твои и милости твои, они ниисчислимы. Но более всего благодарю тебя за то, что ты дал мне любить и знать ответную любовь. Нет большей радости и большего блаженства. И благодарю Господа, что он во всей моей лености и греховности дал мне достигнуть служения алтарю. Ибо нет блаженней этой судьбы на земле. Господь каждому человеку при его рождении определяет срок его жизни. Одних призывает в младенчестве, других в юности, а иным даёт долгую жизнь по его неисповедимому совету. Каждый год новый поворот жизни, мы должны рассматривать как путь к земному пределу, но вместе и принимать новые задачи, внеоткрывающиеся. Нельзя смотреть на оставшуюся жизнь как прочее время живота, которое надо кое-как дожить, но надо дожить достойно, в мире и покаянии. И надвигающаяся или уже надвинувшаяся старость таит в себе свои драгоценные возможности. Она есть или может быть увенчанием жизни. Тот, кто достиг старости, освобождён ею от страстей плоти. Он, оставаясь в теле, чует его страсти. Он опытом долгой жизни постиг то, что необходимо было ему в юности, и близость к Богу, которая даёт состояние ему земного порога, даёт особую свежесть его духу. Старость в Боге есть самое драгоценное достояние человечества, духовный его отстой, чистая влага. Но старость является увенчанием всей жизни. Какова жизнь, такова и старость. Нужно заслужить старость. Люди боятся старости, не хотят её, но нужно любить старость, хотеть её как свободы в Боге. Обновиться яко орля юность моя, и старость есть это обновляющееся в Боге вечное юность духа. Париж, 1 октября 1925 года. «И в лености житие мое и ждих. Дни мои скончиваются, дни мои малы, что понесу Господу моему? Какой дам ответ о днях жизни моей, которые Он щедро дал мне и еще дает, терпя моим бесчисленным прегрешениям? В смущении и страх, и стыд, стыд непреодолимый объемляет душу мою. Не могу поднять очей моих, не могу дать ответа. Не возвратить дни жизни моей, растраченных в грехе. Не возвратить тех возможностей любить Бога и ближнего, которыми Господь милостивый меня осыпал. Прошлого не возвратить, и страшусь глядеть в него. но настоящие тебе даёт ещё Господь прочие дни живота как ты их используешь не кончаешь ли ты каждый день с плачем и мольбой Господу о прощении что вот и ещё день тебе данный ты расточил презрев милость Божию когда ты был юн и не знал себя и не видел греха своего он мне написано неразборчиво и тебе. Но теперь, когда ты видишь и знаешь безмерность греха своего, делаешь ли ты хотя что-нибудь для противления и покаяния? Господь долготерпеливо ждёт от тебя покаяния. Отдай ему хоть день тебе сегодня данный. Потрудись ему хотя в одиннадцатый час, но потрудись, принеси плод покаяния. А ты, ленивый и лукавый раб, только сетуешь и сидишь, сложа руки, ожидая, что разверзнется бездна, поглотив твою павшую душу. Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя. 6 октября 1925 года «Дни твои скончаются». На сердце тихая грусть от том, что не совершил труда своего пред Господом и напрасно расточил данную им жизнь. Но в твоей этой печали светит любовь Божия и прощение Господне. Он не погнушался нами такими, какие мы есть. Он пришёл к нам блудным и грешным. И не надо нам пугаться своего недостоинства пред Ним. Ибо это значит не верие, а оскорблять безмерную любовь Божию. Каждую литургию совершается это чудо Божьего снисхождения. На дискосе почиет Агнец, сам он Господь опять жертвенно даётся вкаянные и скверные мои руки. Изнемогает душа моя от трепета перед Божиим снисхождением, пред Божиим смирением к Твари. Бог даётся заклятие и быть и в сне твердым. И изумляюсь и трепещу, и радуюсь, и снова изумляюсь. И снова объемлю сердцем Божие снисхождение. И молюсь ему предомною лежащему, почиющему на престоле своём. Молюсь ему на него взирая, к нему припадая лицом к лицу, как Моисей начиная И как я, червь, могу притекать, чтобы оправдывать своею праведностью это снисхождение, мыслить о том, чтобы стать его достойным? Не безумие ли сама та мысль, как и мысль о том, чтобы оправдаться жизнью своей перед ним, в ту не мной растраченной? Но я верю, люблю и надеюсь на безмерное милосердие. Помилуй меня в нищете, в лености, во грехе и окаянности моей, ибо верю я в безмерность любви Твоей. 10 октября 1925 года. Есть страх Божий, и есть тот страх, который изгоняет любовь. И этот последний страх – Объемлет греховное сердце человеческое, когда размышляешь о жизни своей и о страшном суде Божием. Всё страшнее он становится, когда всё яснее видишь свою безобразность перед ним, когда вся жизнь видится как ряд ошибок, праздности, злостолюбия. Страшно видеть себя, и этот страх изгоняет любовь, потому что любовь даёт веру и питает надежду. Неизмеримо, неизмеримо любовь Божия. Не по заслугам он спасает человека, но по милости. Вот что нужно непрестанно обрести в сердце, да не погибнет оно от уныния. Прошлого, увы, не изменить, его можно только оплакивать. Оно немым укором стоит перед нашей совестью и судит нас ранее страшного суда. Но не нужно ужасаться. ибо это есть бесовское запугивание. Нужно иметь омерзение к греху, но не к грешнику, в которого Господь вложил, хотя и поруганный им образ. И к себе не нужно иметь омерзение, как и к другим, ибо это такой же грех, как и по отношению к ближнему, ибо сам человек есть себе ближний, ибо в нем живет всех любящий Господь Иисус Христос. Когда жизнь впереди, юность самоуверенна. Когда вся жизнь позади, а она всегда неудавшийся, старость унывает. Она должна всегда быть с Господом и предавать себя Господу. Отче мой, зрю себя, знаю, как застарели недуги и грехи мои. Ведут они мою слабую волю, и не надеюсь уже исправиться и пойти с тобою. Но всего одного хочу, одного хочу, об одном молюсь. Дай мне любить тебя больше жизни, больше себя, больше всего в мире. Ты знаешь, как искренне эта молитва, и ты слышишь её, ты прощаешь заблудшее создание твоё. 2 января 1925 года. Господи, мой Господи, как я возблагодарю тебя? На путях моих видел я руку твою, ведал я милость твою, в изумлении зрел тебя. Господи, мой Господи, как я возблагодарю тебя? Ты миловал и сохранял меня, ты давал мне мысль и смелость, ты приводил меня к людям твоим, творящим волю твою. Господи, мой Господи, Как возблагодарю тебя. Во всех путях моих ты соблюдал мне близких моих. Ты дал мне радость соединиться с ними, ты сохраняешь их. Сохрани же душу мою к тебе, Господи мой Господи. Дай ей силу огненную любви твоей. Дай ей усилие в молитве к славе твоей. Дай ей услаждение слачайшим именем твоим. Дай ей слёзы любви твоей. Да ей забвение о всём мире сём, ради любви твоей. Да ей свободу от страха и тревоги мира сего. Да ей зреть выну люцет твои, да ей облазать воскриле крыл их, да ей предстоять у престола твоего, да ей слышать вои небесный и их словословие тебе. Да ей соединиться с хором святых твоих, выну славищих тебя. Дай ей умереть в любви Твоей, дай ей погубить себя и потеряться навеки в океане величества Твоего. Дай ей зреть и славу Твою, дай ей видеть и величествие Твое, дай ей носить ися на руку Твою. Дай ей лобызать и нозе сына Твоего, и обливать и слезами окаянства Своего, и отирать и волосы Своими. Дай ей дух святого утешителя, вся исполняющего, вся светлящего, вся увеселяющего, вся воспламеняющего, вся радующего. Дай мне зрети её бызати, нозе пречистая Богородицы, Преснодевы Марии, радости и радости. Спаси, сохрани, помилуй всех братьев моих и приведи их к вере и славе твоей. Слава, слава «Слава в вышних Богу!» 3 января 1925 года. «Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть» Евангелие от Матфея, глава 24, стих 22. Господь Сам свидетельствует, что, может быть, и будет такая скорбь, такое искушение, пред Которым, пред Которым Все окажутся бессильными и пойдут. Как в ночь тайной вечере, когда возгласил Господь: один из вас предаст меня, все стали спрашивать: не я ли, Господи? Даже самоуверенная горячность Петра здесь его оставила, и каждый за себя трепетал, как в ночгив семанскую все оставили его, один предал, один отрёкся. Так и в дни скорбищей нет сил человеческих, чтобы выдержать всё испытание. Такова человеческая немощь и познание своей немощи и всей человеческой немощи даётся в этом страшном горниле испытаний, попущенных Богом. Мир ввергается в сатане, и сатана побеждает человеческую немощь. И тогда невольно встаёт в душе страшный искусительный вопрос: Неправы ли те, которые глумятся над верой, которые отрицают духовную жизнь и признают только животную? Не вправы ли они не верить в веру, которая не выдерживает испытание, которая в себе или свыше не содержит силы противостоять всему? Неправы ли те, которые говорят, что вера это только приправа довольной и сытой жизни, а если она отнимается, то и вера гаснет? Таковы искушения, с которыми дьявол приходит к людям в эту гевсеманскую ночь ужаса и горя. Тот, кто прошёл через это горнило искушений, он знает, что это искушение непосильно ни для него, ни для кого другого. Для него навсегда сгорела человеческая самоуверенность и гордость. Он видит насквозь ограниченность и ослепление. тех, кто этого не испытав, мнит о себе другое. Для него наступает и безочарование, и какая-то печальная его мудрость. Он узнаёт, что вера есть дар Божий, но и возможность веры есть также милость Божия, и она может быть отнята, и её отсутствие не выдержит никакая плоть. Можно выдержать, не дрогнув, мучиничество, пост, пустынничество. Но не это бесконечное и безбрежное, изо дня в день растянувшееся надругательство над всем светом. Душа застывает и изнемогает. Это последнее испытание. Оно учит или отчаянию, или последнему смирению. Человек действительно в плену греха, действительно он немощен. И никто не должен судить другого, весь суд Господу Богу. В самом деле, чем лучше наши прежние дети, получившие воспитание от церкви, теперешних детей русских, воспитывающихся как из чредиада. Разве есть чья-либо личная вина? А если есть, то общая всех и предков, и потомков в этом сатанини, опустившимся на страну как чёрная туча. Господь не лицеприятен. Он будет судить вместе всех. Пред его глазами окажутся оправданными ныне беснующие, и осуждёнными их благочестивые предки. О глубина богатства премудрости и разума Божия! Но поистине мы имеем от себя только немощь и всё, всё от Господа. 5 января 1925 года. Когда Господь сказал: "Один из вас предаст меня", то ученики в смущении вопрошали друг друга: "Не я ли, Господи?" Они испугались, и они не были уверены, каждый за себя, что не способен на это падение. И даже Пётр в эту минуту забыл свою самоуверенность и пылкость и не стал делать своих заверений. А в эту страшную ночь разбежались все. Страх объял неодолимый. Вся любовь к нему, все чудеса и знамения, которые видели, все силы, которые творили, всего этого оказалось недостаточно, чтобы победить человеческую немощь, если только её не укрепляет сила Божия. А здесь, в эту Гефсиманскую ночь, они были оставлены на свою человеческую силу. Надо знать эту человеческую ничтожность, чтобы не соблазняться ею и в эту гивсиманскую ночь, которая ныне опустилась над нашей родиной. Однако нет основания ни для разочарования в людях, ни для отчаяния в вере. Только опыт нам и познали теперь, что всё, что в нас самих казалось нам нашей добродетелью, вообще нашим, и даже сама моя вера в Бога, даже сама любовь к нему Всё это милость Божия. Смирению, глубокому и окончательному смирению, но не разочарованию, учит нас современный опыт. Прошедшие его, мы смотрим другими уже глазами на человеческое величие, гордость и силы, как возвратившиеся из страны мёртвых смотрят на земную жизнь и её упование. Он видит всех с печатью смерти на лице. Он видит их в потустороннем освещении. Так же и здесь мы озираем эту жизнь, зная наперёд, что сталось бы с нею, если бы она была ввергнута в горнило испытаний. Почему и зачем были ввергнуты апостолы в это искушение, от которого остерегал завяк молитвы Господь: "Молитесь, да не внидите вы в искушение". Господь хотел явить немощь даже тех, кого он избрал для своего дела от всех людей, кто благодатию Божиею обрёл в себе силы служить ему. Здесь обличается всякая люциферическая гордость в человеке. Нет и не может быть человека, который был бы непобедим для искушений и испытаний, для силы греха. И святость есть особый удел и милость Божия, она от Бога. Какая это тайна судьбы человеческой! Господь всех заключил в непослушание, чтобы всех помиловать. О глубина и богатство премудрости и разума Божия, как они исследованы пути его. 10 января 1925 года. Поклоняемся Рождеству твоему Христе. Как тихо и несомненно среди шума житейского сходит в душу святой праздник и воцаряется в ней. Как радостно любить и радоваться вместе в этот праздник. Как тяжело о тех, кто не входит в любовь эту и остаётся в тусклых и серых буднях. Слыши туха внутреннее пение ангелов и вторят им сердца Для этого не нужно знамений, не нужно явления ангелов, которые однажды уже явились. Для этого достаточно внимать сердцу своему и светлой, праздничной тишине его. В этом ясном, прозрачном свете сердца реют крыла ангельские и слышится пение ангельское. Изумляется ум и не имеет сердца при таинствах Божьего снисхождения, И божья любовь к миру. И становится ясно, насколько мир насквозь проницаем для божества, насколько он ничего не может дать, но и ничему не может помешать, ничего не может заслонить. Господь взял для себя от мира ясли и пещеру, и тем показал, что ничтожны и не нужны для него все богатства мира. И Господь пришел в мир под кровом неизвестности для мира, чтобы совершить в нем свое мировое дело. И даже самое напряженное злодейство мира в лице Ирода оказалось бессильным для того, чтобы помешать делу его и уж тем более посягнуть на него самого. И меч Ирода, бессильно опустившийся на вифлеемских младенцев, миновал свою жертву. для которой ещё не пришло время для её принесения. Какую свежесть, юность и бодрость вливает в душу великий праздник, как будто заново узнаёшь и удостоверяешься, что зло призрачно и бессильно со своими иррадовыми ущечрениями, что здесь, в суете мира, с нами Бог и мы с Богом. И всё, что творится нынешними мирами, так же смешно, жалко и бессильно против горящей в высотах вифлеемской звезды. Она недосягаема на небе и в сердце. Но или сердце человеческое небо? Да, небо, ибо в нём горят звёзды. Да небо, ибо в нём рождается Христос младенец. Да небо, ибо и в нём реют ангелы. раздаётся ангельское пение Христос рождается 12 января 1925 года Яко посреди хажду сетей многих незримо раница и соблазняется душа услышанное слово в впечатлении ложится на сердце тяжёлым камнем давит его каким-то испугом И знемогает слабое сердце. Таково действие сатаны, и человек сам часто и не подозревает, орудием чего он является. И тогда темно выглядит весь божий свет, и гаснет радость. Тогда в сердце заползает нечистый страх и ночу ныне. То, что знаешь всегда, вдруг выступает перед тобой в каком-то мертвенном свете. Это искушение, которое надо мужественно перетерпеть и ему не поддаться. Надо сказать сердцу своему: "Ты ложь, если забываешь о Боге спасающем". Надо молитвой тереть кочениющие члены души, пока не отнимется эта чёрная туча. Теперь времена антихристовы. Антихрист сеет свои семена всюду в беззащитные души. и зовёт их к восстанию против Бога. Но страшнее этого холод равнодушия и лень сердец, мёртвость. Господи, дай мне ты силу и власть пробуждать мертвецов, ты воскрешавший из мёртвых. Пред тобою сердце моё болящее. Научи меня, как собирать людей твоих, как пасти их пред тобою. Изнемогают рассеянные стада сие, пески изгнания впитывают и поглощают остатки жизненной влаги их. И разумею судьбу их и судьбу всех, и человеческим разумом своим зрю её безысходность. Но в тебе и с тобою нет безысходности. Ты путь и истина, призови же на путь стадо твоё. Дай мне силу огняна. Разбей оковы души моей. Я знаю тебя и слышу тебя, я люблю тебя. Дай мне зажечь огнем любви твоей эти остывшие и потемневшие сердца. Ты ведаешь скорбь русскую, ты знаешь поток сей безбожия, наводнивший землю нашу. Ты вся в весе, ты ведешь, ты знаешь путь. Я твой, я не хочу воли своей. Но зажги, зажги сердце моё в эту холодную гевсиманскую ночь мира. 13 января 1925 года. Миновал ещё год. Новая страница книги жизни, обременённая новыми грехами и искушениями, перевернулась в вечности. и предстанет пред моим окаянством на страшном суде Христовом. О Господи, мой Господи, доколе я гневаю Тебя, испытываю долготерпение Твое. Я вижу свою немощь, свой грех, томлюсь им и остаюсь в нем. Но славлю чудеса Твоей, Господи, которые Ты явил мне в мире сел. Вся жизнь есть чудо. Чудо есть дары твои, любимые мои, семья, дружба, все мои радости. Чудо есть труд для тебя, для дела твоего на земле, которого ты удостоил меня недостойного. Чудо есть милости твоей, которыми ты меня венчал. Ты спросишь ответы и оправдание о каждом годе жизни, данном нам. И что реку И однако вижу, как великий благодетель он был истекший год сей, сколь многое дано мне Богом, сколько надежды и возможностей в нём заложено. Я предаю себя в твою волю. Что тебе угодно, то будь. Нет моей воли, нет моего желания. Скажи мне путь твой, в он же пойду. 15 января 1925 года. День преподобного Серафима. Преподобный отче Серафиме, моли Бога о нас. Моли Бога о земле русской, тбою возлюбленной, тобою освященной, тобою прославленной. Как исполин, занявший полнеба, величай им образа своего, Стоишь ты, великий старец наш, хранителем земли русской и за неё молитвенником. Твоё сердце уголь горящ, твои уста слачайшее имя Иисусова, твои очи богородица на сияние. Ты всё предуведал о наших судьбах, ты не вперёд плакал о них, но ты обетовал, что после великих скорбей прославится и восияет земля наша. Вместе с тобою, великий и дивный старче наш. И стопочки Богородицы ступали на ней, к тебе и ради тебя, избранный вроде пречистый отче наш, и неизгладимы следы сии в земле Богородицыной. Дивный наш, как померкло бы наше небо, как оскудело бы наше сердце, если бы ты не был с нами, если бы ты великими своими подвигами не стяжал бы нам своего предстательства. В тебе тайна России, серафимовская тайна, в угле сердца твоего, преподобный Отче наш. Ты осветил землю, на которой ты жил, трудами своими и потом. Ты осветил камень тот своею молитву. Ты осветил бор своим житием в нем. Ты осветил зверей своим с ними общением. Старче Духоносный, Ты был нам вестником Духа Святаго и возлюбленным Духоносице Девы. Ты радость и радость познал в ней, и сия радость была в Духе Святом. Ты познал сияющую радость жизни. Для Тебя всякое человеческое существо виделось в озарении Духа Святого. И Ты стяжал радость любви, Ты говорил каждому «Радость моя». Правда, мир и радость о Духе Святом жили в Тебе, Отче наш. Ты познал воню воскресения, вкусил божественного винограда веселья. И всегда для Тебя была Пасха, всегда уста Твои приветствовали людей радостной вестью «Христос воскресе!» Старче наш, в Тебе просиял нам свет не вечерний, в Тебе святая Божественная София, премудрость Божия — в яве, бысь нам. В тебе некий Серафим от Божьего престола сошел на землю в человеческом монашеском образе, и земля-то была земля русская. В тебе и тобою совершилось избрание сей земли святой. И сие неотменно, что бы ни совершалось и как бы ни совершалось с нею. В день сей священной памяти твоей Это так видится очами веры, что кажутся несуществующим призраком все наши теперешние беды. И нет ничего, кроме Сарова, Дивеева, Серафимовских сирот, их мельницы, канавки, стопочек Богоматери и самого дивного склоненного на топорик опирающегося благодатного старца с лазурными очами, сияющими радостью и радостью, и говорящего нам. Христос воскресе. 17 января 1925 года. Господи, вот я раб твой пред тобою. Скажи мне волю твою. Душа моя тяжелела в благополучии, в себе любви и в покое. Она цепляется за них. Бессильная, она не хочет и не умеет. восходить в Иерусалим для пропятия а ты ведёшь ты зовёшь избранных своих к пропятию с тобой все Иерусалим горькая родина наша избивающая пророков и святителей и не останавливается свиреп эстеродов новые жертвы берёт он себе мы же смотрим со стороны как будто нас это не касается Как будто не спросит Господь с нас в день страшного суда, ответа о родине нашей нам данный и нами греховно утраченный. О, Господи, победи во мне забвение и сон духовный, зажги сердце в любвию креста твоего. 20 января 1925 года. Воплоти, ангел, пророков основания, предтеча Господень. Ты зрело узнал и крестил Агнца Божия, вземляющего грех мира. Ты устоял, не бежав смятенный, когда море види и побежи, и Иордан возвратись, а вспять. Твой молчаливый подвиг есть подвиг веры, мужества и самоотвержения. Как сродница твоя Мария в час свой рекла предустановленная от века все раба Господня и тем человечески совершила спасение мира так и ты посланный ангелом Божиим от человеков к встрече Мессии ты явил себя при Течи ты остался на своём месте совершить страшное дело крестить Христа быть свидетелем богоявления птидесятница Хрестовой. Какие жены не человеческие силы устояли пред этим страхом и трепетом. Посему и глаголет Господь: "Несть боли из рожденных между женами, ибо кто же способен видеть лицом к лицу Бога во плоти и явление Пресвятой Троицы?" Притеча узнал его, он узнал всё. Учи его не были закрыты неведением, которое позволяло переносить взрак его даже апостолам. Он видел и устоял. Встреча миром Агнца своего в его лице совершилась. Она не могла не совершиться. Вочеловечившийся Бог должен был быть встречен и принят человечеством, иначе не совершилось бы свободное спасение. Если бы Иоанн боялся или впал бы в страшное искушение соревнование, мир сошёл бы со своих оснований и бы не узнал бы часа своего, и Христос остался бы непризнанный и непринятый. Святой претеча Христов, собирай нас в собор свой. 23 января 1925 года. Аще беззакония назрише Господи, Господи, кто постоит? Изнемогает душа от греха и бессилия. Мир ранит, и бессильно плачет душа, и видит свой грех и свою немощь. Приходит смерть души, и с глубины возвах к тебе, но не восходит голос мой, и сам я его не слышу. Дни слабости, дни испытания, дни слез. Господи, я не могу, не хочу зреть своего ничтожества. Дай мне зреть только Тебя, думать только о Тебе, любить только Тебя, работать только Тебе. Работайте, Господи, ве со страхом и радуйтесь Ему с трепетом. Дай мне слезы, но слезы молитвы, слезы умиления. Я твой, Господи. Я не хочу быть своим или чужим. Возьми и меня, прими меня. 24 января 1925 года. Господи, пошли мир твой на сердце мое. Что слаще мира твоего, что слаще слёз, которые ты посылаешь? что слаще в предстоянии тебе на молитве, когда ты даёшь молитву. Господи, я люблю тебя. Я хочу сгореть в любви твоей. Я хочу любить тех, кого ты даёшь мне любить, не для себя, как хочет греховная природа моя, но для них и только для них, как ты любишь создание твоё. Дай мне эту любовь, научи меня любить, любить не себя, а других. но других в себе. Господи, крепости моя, моей, мои, прибежище мое и утверждение мое, возлюблю Тебя в ину. 26 января 1925 года. Господи, изнемогает душа моя от благодарения. Ты дал мне жизнь, Ты дал мне мир, Ты дал мне близких и любимых, Ты посылал мне во все времена жизни друзей, ты даёшь мне ныне благодатного друга, опору и утешение. Сохрани его, Господи, твоей благодатью. Научи меня, помоги мне, вразуми меня, как сохранить святыню дружбы сия, как вести и спасать мне твою избранную душу, и как спасаться ею и вместе с нею. Знаю, Господи, что нечистое сердце мое пред Тобою, ведаю, что греховна жизнь моя, недостоин я друга сего, и негоден я вести его и руководить. Но верю, что Ты, Господи, послал его. Знаю, что сама причистая Твоя Матерь осеняет его и нас по кровам своим. И уповаю, что через мои нечистые и гугнивые уста, через мою темную душу, Ты можешь послать свет твой и явить путь твой. Как солнце светит через тёмные облака, как грязный светильник всё-таки издаёт свет собою зажжённый. Помоги, Господи, сохрани, освети. 29 января 1925 года. И в лености житие моё ждих. Склоняются дни мои, и всё отчетливей и беспощадней слышу приговор: ленивый и лукавый раб. И вижу всю свою жизнь, погрязшую в самолюбовании, праздности и лености, лености. Если бы хотя в чём-нибудь утрудить себя до кровавого пота, Если бы хотя в чём-нибудь не жалеть себя ради Господа и труда его, но всегда и во всём само желание и праздность. И видишь долгую жизнь, какую дал Бог, как пустое поле нево сделанное, поросшее сорными травами, как не осуществлённые и пропущенные возможности. Господи, Дашь тьми положить и начало благое, так молится душа, а сама уже не видит этого начала. Но, Господи мой, я знаю, что эти жалобы Тебе на себя призывают гнев Твой. Это тяжкое уныние, которое более всех грехов. Это утрата надежды на милость Твою, которая все превозмогает, и даже мою леность. Твоя благодать спасительная орошает и сухое бесплодное поле моей души. Твоя сила ее держит и живит. Я твой раб, твори со мной, что ты хочешь, веди меня, куда ты хочешь. Повели мне, что должен сотворить раб твой. Господи, научи меня творить и волю твою. 30 января 1925 года. Кончая день, вижу грехи его: грехи немощи, грехи слабости, грехи невоздержанности и грехи лености. И кто поможет мне от греха сего? И вставая утром, вижу пред собой те же грехи, которые мёртвым грузом своим лежат на совести моей. Господи, прости, облегчи раны души моей. Ты даёшь мне ещё и ещё жизнь, даёшь эти месяцы и годы, а я, окаянный, их испапеляю во грехах моих. Но ты, Господи, упование моё, прибежище моё, щит мой, утешение моё, тебе отдаю грешную душу свою. 31 января 1925 года. Святый ангел-хранитель, моли Бога о нас. Какая радость, какая бодрость, какое утешение знать, что есть у нас ангел-хранитель, верный, бодрый, добрый друг, и молитвенно призывать его. Сейчас после молитвенного канона ангелу-хранителю на душе такая свежесть и ясность. как будто он верный наставник и друг коснулся своим крылом как будто испила душа моя из чаши небожителей и как-то радостно знает и верит душа что это он да он со мною и со всеми нами какая неизмеримая радость будет когда откроются наши очи и мы увидим всю свою жизнь и на протяжении всей её верного спутника хранившего нас и милых дорогих наших от расхищения, от расстёрзания, от злобных демонов и их служителей. Когда мы узнаем эту любовь к нам, нами ничем, ничем кроме небрежения незаслуженную. И эту молитву пред престолом Всевышнего о нас и словословие ангельское 2 февраля 1925 года. «Господи, благодарю Тебя за испытания, за трудности, за горести, которые Ты мне посылаешь. Я знаю, как жестка и черства и суха душа моя без Твоих вразумлений, как она засыпает, как ожесточается. Славлю и лобызаю Тебя, Ведущую десницу твою. 5 февраля 1925 года была потрясающая и умилительная картина отхождения к Богу юной девы. Господь привёл меня к её смертному одру незадолго до её кончины. Христос посетил её и приобщил моей грешной рукой. своего тела и крови. Как птица в синеву небес, выспарил её душа к жениху. В той комнате скорби тогда было небо. Господь был близ. Было чудо милосердия Божье. А теперь она лежала спокойна, ясна и строго, всё узнав, чего мы здесь не знаем. И было вокруг молитвенно и торжественно Как благодатно служение священническое, Господь дает грешному человеку, приближаясь к таинствам Своим, присутствовать при своем прохождении. Как Моисей зрел заднее Божие, так зрит их и Иерей, и на него ложится отцвет этой славы, как на Моисея. О дивное и страшное служение! Как возблагодарить Бога за милость сию! 6 февраля 1925 года. Господи, иногда слабеют плечи мои и, кажется, изнемогают. Поддержи меня силою твоей. Ты падал и изнемогал в несении креста твоего. Ты падал и изнемогал под тяжестью грехов моих. Ибо ты нёс и мой крест на себе. и уже пронёс и донёс его до места голгофы а я изнемога какой грех слабости и малодуши но ты разрешил изнемогать ты благословил изнеможение ибо падал ты под тягостью креста и нёс его так и рабатывай его господи возразуми и научи любить крест свой И не изнемогать от него на пути душою, даже когда изнемогают силы. Ты сам, Господи, помогаешь, ты со мной, на тебя опирается рука моя. Ты всех ведёшь, Господи, путём горьстного и тягостного покаяния, видения грехов своих, испытания совести своей. Кресту твоему поклоняюсь, владыка. Научи меня любить крест мой. 7 февраля 1925 года Избави нас от всякого неведения и забвения, яко каменного нечувствия. Когда сей недуг посещает грешную душу, темнеет в несчастной душе и тёмен становится мир. Слова молитвы падают, не отражая звука в безвоздушном пространстве. Молятся уста, но не молится душа. Мысли несутся как разорванные тучи. Вся жизнь становится каким-то скучным обрядом, и нет в ней очарования. Холодная рука сжимает сердце, и нет в нём любви ни к Богу, ни к человеку, ни к божьему миру. Как тень бродит человек призраком в мире призраков. и смеётся сатана, который торжествует свою клеветническую победу. Прочь клеветник, до да воскреснет Бог и расточатся вразии его. Милосердный Бог видит нужду мою, видит скорбь мою и немощь мою. Милосердный Бог выйдет навстречу блудному сыну, обнимит и насытит. Это отступление ко греху моему, а кояние моему. для утверждения сил моих Близ есть, Господь, и скоро поможет призывающим его. Господи, зажги сердце немощное, да любить тебя всей душой, всем сердцем, всем помышлением. 9 февраля 1925 года. Господи, Научи меня смирению, мытрю. Дай возненавидеть себя в своей скверне, но сохрани меня от уныния и испуга. Я таков, каким ты, Господи, меня изволил. Ты дал мне жизнь, дал любовь, дал все дары твои. А я несчастный гордился, не благодарил, жаловался и изнемогал и ленился без конца, проленился всю жизнь свою. И теперь на склоне вижу, как всю жизнь я проленился и не употребил во благо твоих даров, не сделал твоего труда, ибо жалел, жалел себя без конца. Ничему не научился, ничего не доделал, ничего не узнал и никому не помог. Я оставляю мир, как будто в нём не был, если не считать неисчислимых жертв моей лености и поразительства. Предо мной краткий остаток дней моих, которые ты мне еще даешь. Дай мне волю к покаянию. Я ничего уже не могу сделать в жизни, я не могу вернуть своего прошлого, мною утраченного в лени. Дай мне хотя оплакать его искренними слезами и благодарить тебя за все дары твои. Дай глаз мытарев, Боже, милостив будь имя грешному 10 февраля 1925 года святый ангел-хранитель моли бога о нас как утешает и укрепляет молитва к ангелу-хранителю другу нашему который всегда близ и нам принадлежит Нужно однажды в жизни как-то увидеть своего хранителя друга, обрести его в молитве, чтобы носить в сердце радость о нём и упование. Какой страх, но и какая великая радость ждёт нас, когда узнаем его лицом к лицу, узрим его после прихождения земного порога, когда разрешимся плотьи. Как у учителя и наставника для той жизни, мы в нём обретаем, которая ведает всю нашу жизнь, всю её жил с нами, плакала в наших падениях и радовался в наших восстаниях. Он знает, как преподать нам первые уроки в новой жизни, которая ждёт нас за гробом. О, мы не будем там одни, мы не будем оставлены Ибо всякое, даже самое высшее, самое нежное человеческое дружба не может сравниться с этой дружбой духовной, бескорыстной, негнушающейся нашей смрадности и костности, но любовью всё превозмогающей. Но и здесь он с нами, стоит за нашей спиной, осияет нас своими крылами. Святой ангеле, хранителю Господи, Моли Бога о нас. 12 февраля 1925 года. Твой есть день и твоя есть ночь. Ты установил времена и сроки. Ты положил возраст человеку и труд его на земле. Ты дал мне долгую жизнь и явил себя во все её сроки. Ты хранил меня младенцем, и дал вкусить от рая сладости младенчества. И Ты дал мне унести и сохранить во всей жизни Своей плоды райского древа, вкушенные мною тогда. Ты осветил мои внутренности и посвятил меня храму. Младенцем и отроком возлюбил я сладость дома Твоего и житья в нем. Ты коснулся сердца моего жалостью к людям и, Если зараске не знали детские очи мои. Ты породил меня под сенью Сергиевского храма, если тебе благоугодно, и примешь под сенью его мою грешную душу. И я, как блудный сын, взял богатство своё и удалился в страну далёкую расточать имение своё, живя грешно и блудно, и сухо и бедно. И было тогда то ли, пока не услышал я зова в сердце моём, и не взял посоха, и трудно, нерешительно, робея, спотыкаясь, озираясь, пошёл в дом отца моего. Был долог путь, но отец меня встретил, обнял и привёл, дал мне пир веры. И началась моя жизнь у отца. Но Боже милосердный, каким она была скорблением этого дома. Я принёс и удержал все дурные наваки блудного своего жития, всю чистолюбивую гордость, всю неукрощённость воображения и страстей. И я снова начал сочинять себя и надмевать с собою, и голос истинного покаяния стихал в моём сердце. Тогда ты вразумел меня испытанием, горем. Я очнулся и снова притыкаясь побрёл Итак, в борьбе с блудными навыками своей греховной и смутной юности, и жил я свою зрелую жизнь. Господь окружил меня близкими и любящими, осыпал меня дарами своими. Я принимал это как должное, и было холодно сердце моё. Но Господь зажёг во мне новую любовь к дому своему, детский благовест зазвучал победно. Случились общие испытания, и Господь снова вышел мне навстречу и взял меня в дом свой, в ограду священства. И началась моя старость, кончающая жизнь бессилием, венчающая жизнь силою и славою. Ты провел меня через испытания и чудесно сохранил меня, но я остался глухим и костным сердцем. Когда ты излил новую и великую милость, послал мне верного друга в молитве и жизни, ангела-хранителя, и с ним дал мне проходить эту предзакатную часть жизни. Ты окружаешь меня любовью, Господи. Как я воздам, как буду достоин тебя? Но я хочу отдать тебе всю свою жизнь, которую тебе благоугодно дать мне. Хочу тебе безраздельно посвятить этот ничтожный остаток сил своих, который ты можешь, если тебе угодно, умножить. Я хочу жить тобою и для тебя, и больше ничего не хотеть. Помоги мне ты, который всё можешь, можешь укрепить и моё ничтожество. 13 февраля 1925 года. Господи, благодарю тебя за любовь. Нет ничего выше любви, блаженнее любви и прекраснее. Ты даёшь мне любить и быть любимым, мне же стокавому, недостойному, чёрствому. Ты благодатию твоей воспламеняешь во мне любовь. так что кипит сердце мое и сгорает утроба моя. Ты даешь мне себя ненавидеть и ближнего моего возлюбить благодатью Твоею, причащением тела и крови Твоей. О, сколь дивное и страшное сие таинство, как спасает оно и живит причащающихся! Сколь блажен удел Иерея, имеющего страшное сие право, И как должны мы стремиться и верующим чаще преподавать святые тайны. Изменяется природа нашего естества, противоестественное становится естественным, чужая радость своейю радостью, чужая боль своейю болью. И в сердце ликующая радость о каждом человеке, о каждом создании Божием. и заблудшим, и погибающим, и неведущим создателя своего. И небесной, райской радостью, звоном Иерусалима небесного, звенит радость о любящих и любимых, данных Богом. Слава тебе. 14 февраля 1925 года. Иисусе Христе, Сыне Божий, по миломя окаянного. Иисусе Христе, твоим именем сладчайшим утешается буря сердца моего и жестокие его обстояния. Ты являешься на взволнованных водах души моей и протягиваешь мне руку помощи. Слышу глас твой сладчайший, чего усомнился маловери, и иду, иду к тебе по водам бурно. Растаяли облака скорби, сомнений, уныния, ясно и светло в душе моей, и стоит на небе ее солнце мое, имя Твое. Господи, возлюблю Тя крепости моя, Ты прибежище утверждения мои. Дай любовь, дай волю, ум, помышление к Тебе, Тебе единому. 16 февраля 1925 года. Но Сын Человеческий и пришедший найдет ли веру на земле? Тяжела злоба, тяжело кощунство, тяжела вражда врагов креста Христова, но всего тяжелее и мертвее равнодушие, которое стелется подобно ядовитым туманам над миром и над русскую землею, и заполняет испарениями своими легкие. Иногда задыхаешься в этой скорби холода, неверия, одичания духовного. За не суть плоть. Этот приговор Божий над допотопным человечеством исполняется и в наши дни. Но как же быть в скорби сей? Осуждать этих несчастных, возмущаться, негодовать — хотеть своими человеческими средствами помогать Господу или сводить огонь с небеси и тем самому отравляться тем же ядом или же тихо скорбеть плача просить у Бога помощи и прощения с неосуждением хотя и печалью терпеть и к Господу взывать христианин не один ибо с ним Христос От Него ничто не может отделить ни жизнь, ни смерть, ни глубина. В Нем ищи опора и утешение, и превозмогай. Знай, что они неведомы и не неожиданны тебе времена общего отступления. Они предсказаны Господом, допущенные им в круг времен и свершений. Они имеют какое-то значение, нам неведомое, для торжества добра, для победы Христовой в мире. Стенай скорби плач, но противоборствуй во Христе. Будь его верный служитель, и в нём, в нём одном, да будет крепость и утверждение. 17 февраля 1925 года. Молюсь святым Божиим, взирая на их лики на их иконах, и поимённо призываю каждого беседую с ними молю их о нуждах своих и с ними вместе молю Господа славы святые в оконах своих окружают алтарь мой домашний и сослужат мне сомолятся со мною дивен Бог во святых своих и блажен человек со святыми Божиими это радуга Божия это хор ангелов человеков вместе с нами грешными вместе со мною ракаянным молящихся богу они не гнушаются окаянства моего и я не устыждаюсь, но зову их любовь наших святых становится всё теплее, ощутительнее, живительнее, чем мы больше им молимся, и их ответная любовь к нам становится ещё пламенней, если только там может быть ещё. Но ведь и святые, и Божии, и человеки И для них есть вечное ещё, и они богатеют в Бога любовью к нам нашими молитвами. Это кольцо человеческой взаимности, связующее небо с землёю, грешных человека и Божиих святых. Это ощутимость церкви видимой и невидимой. Это радуга, мост восхождения нашего от земли на небо. И все святые отзываются на наши молитвы, каждый на свою, о своём к нему обращённую, и говорят своим языком. Своим святитель Николай, своим преподобный Сергий, своим преподобный Серафим, своим великомученик Пантелеймон, своим Мария Магдалина, великомученица Варвара. Дивен Бог в святых своих, Бог Израилев. 20 февраля 1925 года. Смерть дивное и великое таинство, с которым мы непрестанно встречаемся, проходя мимо и спеша, отвлекаясь мелочами жизни. О тишина, о молчание, о голос того века, слышны, слышное молчание. Как близка смерть, как молитва, как бог в молитве. Не нужно идти, не нужно искать, всегда и здесь близ. Так и смерть всегда здесь близ, нет никакого расстояния. И однако бездна. И в этой бездне смысл жизни, её оправдание, её разгадка. Если бы жизнь мы могли мерить оттуда и тем, как учат нас церкви, призывая к непрестанной памяти часа смертного, призывая к возгреванию вечной памяти и памяти вечности. Мучительный часы смерти, страшен её приход. Но это ведь приходящий миг, а за ней освобождение и итог печальный, страшный, неумытный. С молодого может казаться, что ненормально смерть, но затем всё яснее становится, что жизни есть смерть, как смерти есть жизнь. С молодого может казаться, что смерть в таком отдалении, будто её фактически нет. А затем становится всё яснее, как и мне, окаянному ныне, что давно уже перешёл законный срок жизни, обозначившийся всеми смертельными опасностями. от которых Бог сохранил. И теперь уже сверхдолжный срок жизни, особый дар милости и долготерпения Божией, дар щедротности Божией. И за каждый день и час этой сверхдолжной жизни нужно особо благодарить Господа, особо радоваться каждому этому часу и особенно за него отвечать перед Богом. Господь явил тебе, что жизнь твоя давно истощилась, и в глубине души ты сам это знаешь. Но он в милосердии своём даёт ещё и ещё срок покаяния и смотрит и ждёт, как ты воспользуешься отсрочкой. Так же ленивый и себелюбивый, как в дни своей всей жизни, которую всю ты в ленности и ждел, или принесёшь плод покаяния. И каждая смерть есть Зов и укор и обличение. Каждая смерть. Господи, дай мне память смертную и умиление. 23 февраля 1925 года. Если ты терпишь неправду, не злобствуй и не злорадствуй, и не малодушествуй пред злом, но прими это как испытание, как милость Божию. Радуйся, благодаря Бога, что дал тебе претерпеть поношение. И молись о тебя о неправдующих. Постав себя пред Богом и молись о них. Прости в сердце своём пред лицом всеведущего Бога и вздохни о них, пожалей их. Да не будет это вздыхание фарисейское. Господи, я не таков, как они. Надо в ихне правде видеть и искать их правду, их ревность. Надо ставить себя в их положение и спрашивать себя, как бы ты поступил? Не сделал бы и ты так же, ибо ограничен и односторонен и пристрастен всяк человек. И затем всегда видишь свой грех и свою вину и знаешь, что их суд не прав в частностях, ты заслужил Ищи всегда вину свою и исповедуй ее пред Богом. Проси у Бога прощения, что соблазнил ближних своих и ввел во искушение. Но главное, не злобствуй, не превозносись и не отчаивайся. Помни, что всяк человек ложь, и так как ты о неправдован, так и сам о неправдывал. Старайся победить зло добром. Это твой грех и твоя слабость, если ты не можешь обратить сердце недруга твоего, который против тебя по неведению. Будь терпелив, терпи. Терпением спасаете души ваши. Притерпевший до конца тот спасён будет. Терпение же рождает кротость, кротость прощение, прощение любовь. Любите врагов ваших. что блаженне как возлюбить недруга. Господи, помоги мне любить и прощать и жалеть и не осуждать братьев моих, ревнующих о тебе. 25 февраля 1925 года. Господи, пошли мертвой на люди твоя Как жаждет немирная душа мира, какое благодатное сокровище мир твой. Меняется вся жизнь наша, все чувства, все помышления с миром твоим. Вся сила человека в блюдении мира, в всё его спасении. Только мирный в сердце своём может любить, радовать, помогать своим ближним. Только мирный может различать доброе от злого. важное от неважного, нужное от ненужного. Только мирный владеет собою и владеет мудростью. Но и немирный тоскует о мире, утраченном и необретенном. Он и ерится, потому что в сердце своем сам не мирится с немерностью своей и жаждет мира. И прирожения лукавства всегда, прежде всего, лишают мира. Вот кажется тебе, что ты не правдован, что ты обижен, что ты в опасности, и начинается буря в душе пристрастий, мелких и злых чувств. Человек их стыдится, их не хочет, с ними борется ими побеждается. Молись тогда, молись, проси у Бога мир. Молись больше всего о тех, кто тебя соблазняет. Молись неотступно, молись кроваво за мир твой. и Господь пошлет тебе мир свой. 26 февраля 1925 года Смиряйся в волю Божию. Если ты видишь, что обстоятельства складываются властно и повелительно, но не так, как хочется тебе, в самых твоих искренних, горячих и чистых пожеланиях, покоряйся в том воле Божией, смиряйся. Заставь себя любить десницу Божию тебя ведущую, хотеть не того, что ты хочешь, но чего Бог для тебя хочет, даже если бы болело и изнемогало сердце твое. В этом высшая мудрость и высшая покорность. Может быть не скоро, но рано или поздно раскроется и пред тобой правда Божия и любовь Божия тебя ведущая. Ты и сам поймешь всю ограниченность твоих нынешних желаний и возблагодаришь Господа. Поэтому пусть не метется сердце твое, если не по-твоему выходит. Если ты сделал от себя все, что мог, и считал полезным и нужным, жди испытания от Господа и Ему покорство. Не томи сердце свое чрезмерной заботой о будущем. Ты не знаешь, что ты не можешь. Будет ли и как будет для тебя это будущее? Ты омрачаешь сердце печалью, которая всегда греховна, и не радуешься даны тебе ныне радостью. Возложи печаль твою на Господа, и той тебя припитает. Успокойни спокойное сердце. 27 февраля 1925 года. уходит в тот мир в спутники жизни и каждый зовёт туда и как звон призывный говорит о предстоящем и приближающемся смертном часе смерть грешников люта и страшен час смертный всякому грешнику и окаянству моему но надеюсь на милость благоутробия твоего давно уже слышать и знает душа этот зов но никак неведомый и чуждый но родное и близкий страшна, но и не страшна смерть, ибо она истлевает, умирает сама, чем ближе мы к ней приближаемся. И за страшной и тягостной обстановкой гроба и тлена загорается новая жизнь, новая юность. Обновится яко орля юность твоя, не нужно кутаться в стоическую тогу без страсти и равнодушия. потому что это гордость и лицемерие, но нужно отдаваться смиренно в любящую руку Господа. И как будто становится постепенно всё прозрачнее, тяжёлые врата смерти, через них просвечивает свет, доносится пение, предчувствуются души там обитающие. У души пробиваются крылья. Это как рейс зубов давно ещё, но уже есть начало. Уже с предутренним чувством проходит жизнь душа в утреннем воздухе купается. Надо жить всей полнотой, всей любовью, всем трудом. Но надо носить в себе это ведение, что всё до времени, что всё не только придётся оставить, но надо оставить, надо принять новое. 9 марта 1925 года. Святые дни Великого Поста. Как живителен их ясный воздух, как светит их ясное солнце, как омывает душу их ясная череда. Бог установил времена и каждому времени дал свой чин и свою силу. Но из всех дней избрал и почтил Он спасительные дни сии, в которых собирается и накапливается сила великого дня Христова воскресения. В душе набухают почки нового дня. Но для этого должны быть срезаны старые ветви. Как мучительное и тягостное это срезание, когда видишь себя всю жизнь свою в свете страшного суда Христова, его правды. Где наше величие всегда мнимо, Где наша гордость, тешащаяся призраками? Скультяшка это себя видеть. Поистине не может человек выносить этого долгое время, ищет забыться, отвернуться от себя. И только подвижники, мужи силы, выносили это непрестанное видение грехов своих, непрестанное покаяние. Нам же, малым и слабым, Господь смягчает время оплакивания наших собственных грехов, даруя прощение, даруя ослабу, даруя праздник. И в смирении будем принимать эту ослабу, как неспособные на большее. Один всегда подвязывается в монастыре, другой лишь на краткое время туда приходит для молитвы. Но пусть и второй не отчаивается. Поистине страшно себя видеть. И не надо ни испугаться, ни отравиться грехом, впав в уныние и отчаяние о себе. Это будет лишь новая гордость на выворот. Надо терпеть и себя, стяжать дух терпения. 10 марта 1925 года. Господи, помилуй и помоги скорбящим и озлобленным рабам Твоим. совершаются судьбы твоей рукою человеческую силами природы тем, что люди зовут слепым случаем. Сердца наши надрываются пред непоправимым, бессильные и не умеют возложить печаль свою на Бога, не умеют увидеть здесь десницу Божию всегда и во всём. Души наши застланы, не могут подняться к нему, но нужно трудное усилие. Как после глубокой молитвы в душе воцаряется невозмутимая ясность, так и после скорби воцаряется покой. Да будет воля твоя. 12 марта 1925 года. Господи, какое чудо иконы твоей и святых твоих! Сколь чудно присутствие твоё в иных сколь чудна близость твоя и их к нашему грешному миру. Созерцая икону претечи твоего, начертанную богомудрой рукою, трепетно чувствовал я душою смущённой, что это он сам коснулся души моей. Он сам выступил из небесного жилища своего, чтобы озарить тьму этого мира, чтобы снова призывать нас к покаянию, чтобы снова возвещать нам о пришествии Господня. И мнится, что дивная икона сия не просто начерталась, но и знаменует приближение времен и сроков, знаменует приближение свидетелей и светильников Твоих, уготовляющих путь Господень. Не эта робкая и нежная рука сию икону начертала, но сама десница предтечева, коснувшаяся неба и земли над склоненную главою Христовой. Можно пить из источники утешения, слёз радости, благодати пред иконой. Можно пред ней молиться, можно возноситься в мир тот. Икона не освящённая, она с нами здесь, она нам человеком рассказана, она откровение для человека. Она госпит на земле, который даёт себя видеть, слышать, принимать, обнимать свои колени. омывать свои ноги и оттирать их волосами. Но икона освященная уже уходит от нас, грешно ее пытаться обнять, так как Мария хотела обнять ноги Спасителя Вы. Она — Христос Вознесшийся, Христос в теле воскресшем, мы не можем ее смотреть, мы должны на нее молиться, и нескромные взоры уже греховны. Нельзя смотреть, не молясь, на иконы, уже освященные. И некое недолжное, хотя по человеческой немощи может быть и невольное, и неизбежное, которое, однако, должно быть смыто покаянием, при грешении совершаем мы, когда рассматриваем икону, любуемся ею. Но не освященное еще, но благоговейно начертанное, икона есть уже тот, кто начертан. есть его присутствие, его лик. В дом сей вошёл креститель спасов Иоанн. 13 марта 1925 года. Душа святая, сердце Отче, любовь любви, любовь святой Троицы. Ты дышишь где хочешь. Ты везде сый, ты вся исполняй. Исполняй меня, худородного и недостойного, петь и мыслью славу твою, возвещать любовь твою, воспевать пришествие твою и приближение твою. А тебе изнемогает слово, ибо ты не слово. А тебе трепещет всякое сердце, ибо ты трепет сердце отчего. А тебе радуется всякая тварь. Ибо ты радость и радость, радость совершенная. О тебе утешается всякая скорбь, исцеляется всякая немощь, ибо ты утешитель. О тебе просветляется всякая сумеречность, ибо ты свет приемственный. О тебе исполняется всякая человеческая мечта, ибо ты всех исполнение. О тебе обожаемся, сена в огне. Ибо ты огонь божественный, нас обожающий. А тебе осуществляется всякая надежда, ибо ты грядущее возвещаешь. А тебе любовью воспламеняется всякое сердце, ибо ты любовь еси и любовью его зажигаешь. Новая завет Христава: "Да любите друг друга". Есть и обетование утешителя: "Тебя любви" Научение апостола языков о пути превосходнейшей любви есть о тебе научение. Тобою радуемся, тобою молимся, тобою вдохновляемся, тобою любим, тобою обожеваемся. Душа святый, свети истины, радости и радость, мира и утешение. 14 марта 1925 года Душа святый, любовь Божия, освещающая, увеселяющая, радующая. Никто не знает, когда ты приходишь и когда уходишь, но знает верное сердце, которое то вдруг трепещет, нарадуется истыевая и из себя выходит, то вдруг оставаясь с собой пребывает печальное, пустое и скованное. Когда ты приходишь, цветет жизнь, радуются земля и небо, любовью зажигаются люди и радостью веет от всякого твоего создания наипочать человека. Сколь блаженна была бы жизнь, если бы мы могли это удержать, сколь светел был бы мир Божий, земля и небо, если бы всегда он озарялся этим светом. Сколь чудны были бы человеческие отношения в духе Божием, когда человек человеку не омрачение, но радость. Но никто не знает, как ты уходишь, и мы остаёмся жертвами самих себя, неутолённости, изъязвленности и пустоты, пустоты холода от единения. Жаждет сердце утешения, жаждет вся тварь утешителя. «Утешителю, Душе истины, прииди и вселись вны». 16 марта 1925 года «Душа человеческая дороже мира. Какое сокровище живая человеческая душа? Какие же мчужины могут таиться над ней ее, о которых не подозревает сам человек и окружающий его?» но о которых с изумлением и мы благодарением Богу свидетельствует ему и ерей принимающий исповедь какая страшная на нас ответственность разрывать этот клад в душах разрыхлять их для благодати Божией орошать их дождём молитвы и слова господь знает своё творение лучше чем мы в своей ограниченности видящие только кору и пески И он знает пути спасения каждого. Как дорог и как хорош человек в своём покаянии, в своей любви к Богу, в стремлении к нему, как прекрасен кающийся. Он этого никогда не видит и не может и не должен видеть в своём покаянии, но видит Бог, видят святые ангелы, видят и Ереей исповедь приемлющий. С благодатию священства Господь даёт им благодать принятия чужих грехов и искреннего их неосуждения и прощения. Священнику сердце беззлобное, и ему видится каяющийся не в грехах своих, но в красе своей божьей вотворение. В нём светит образ Господа, в нём начертан 17 марта 1925 года. Господи, каждый день даёшь ты пищу твою душе и телу, даёшь труд, даёшь жизнь. Каждый день душа, омытая молитвой, снова дышит воздухом твоим и внемлет тебе, Богу живому, до тех пор, пока ты не повелишь и не станет нового дня с его пищи. человеческое лицо обращено вперёд с надеждой но со страхом мы озираемся назад ибо там неисчётная череда дней прожитых в лености загубленных потерянных и с каждым новым днём каждочаснo старея мы надеемся начать новую жизнь есть ли этот роковый самообман наша слабость или же спасительная милость боже Бог не отъемлет надежды даже тогда, когда ее отъемлет человек, и Бог не постыждает надеющихся на нь. Итак, душа моя, что же тебе мешает? Начни днись новую жизнь и веди ее столько, сколько Господь велит. Изыщи, что тебе надо, с чего тебе начинать. Что в твоей власти, что ты можешь — а, следовательно, должен немедленно исправить, искоренить, совершить. Молитвенное ли воле и бдение, пост или доверие к Богу, любовное внимание к ближним своим? Побди, душа, и дай Богу плод нового дня твоего, как бы ни был мал этот плод. Господь сам умножит хлеб твой, но дай его ему ты сам. 19 марта 1925 года. Сила любви жертва, и высшая любовь есть жертвенная. И Господь хочет и даёт такую любовь и силу её избранникам своим. Вся жизнь их есть подвиг жертва, самоотречение и никакого умягчения, ни услаждения. И таков образ любви Матери Божией. которая вся есть единая жертва. Вся её жизнь вместе с сыном её была посвящена подвигу жертвенной любви, и оружие сердца её всегда и непрестанно пронзало. Раба Господня, она служила ему жертва приносящая любовью своего материнского сердца, и доныне она прославленная на небесах эту жертву приносит. ибо плачет и ходатайствует о роде греховном человеческом. И таков же был и он при тече с родникою. Ему дано было вкусить также лишь жертвенной любви, быть не женихом, но другом жениховым, не расти, но молиться. Он вольно принёс в жертву себя и своё дело, когда встретил Агнца Божьего. Но он не вкусил радости участия в браке, пребывания на брачном пире. Он не присоединился к ученикам его, не ходил с ним, не услаждался его слышанием и лицезрением. Он, который больше из рождённых женами был этого всего более достоин, но оставался один со своими учениками, продолжая крестить крещением покаяния, приуготовлять к встрече ни у Христа. Он остался один в ожидании своего конца, отмечая Иродова, и никакого умягчения, никакого услаждения, никакой радости человеческой, хотя и самой духовной, не было на пути его, одиноком и священно ужасным и страшным. Его любовь была жертвой и только жертвой, как и Бога Матери. И Богом была принята эта жертва. И печать духа предтечего лежит на избранных душах, которые идут путем стропотным напряжения, жертвы, подвига, только не останавливаться. Нельзя отдыхать, таков голос их души, и идут, восходя от славы в славу, путем предтечевым, к сонму царицы неба и земли, матери на земле неутешной. 20 марта 1925 года «Сколько возлюблены селения Твои, Господи, сил! Желает и сканчивается душа моя во дворы Господни! Сколь радостен, сколь избран удел священника, Яко птица, обредшего себе храмину!» Но не все священники — Однако и не священникам даёт Господь прикасаться к святилищу и радоваться о нём. Зрю жоны дев создающих священные облачения, покровы для святых таинств хрестовых, и радостно ширится сердце моё о них, о любви их, о чуде милости Божией. Непрестанно созидается и проходится благодатная лестница между землёю и небом. Она творится и ныне робкими и послушными перстами ибо то, что к святилищу, то свято уже в предназначении. Свято оно во священнии, и входя в завесу огня, изъемлется из рук человеческих, оставаясь лишь в руках священнических. Но поистине, не человеческие уже руки священнические, сколь не греховно, не окаянно десница моя, о Господи! И то, что шьётся и ткётся в нашем быту, в обыденной жизни нашей, уже перерождается и светится в наших руках, становится вещью и нового мира, нового неба и новой земли. Господь избрал искусниших и наделил их дарами святого Духа для совершения работы для скинии. Но дар этот, сошедший однажды для избранных, остаётся и передаётся и ныне в церкви. Он почиет и ныне на тех, кто достойно и молитвенно совершает труд сей. И сие диаконисы Христовы допущены к некоему внешнему двору святилища, и они облекаются священством в своем чине непосвященных. Исим созидается мост между святилищем и внешним двором, связь, по которой восходят и нисходят ангелы с неба на землю. И жена, приносящая Господу любовь свою и труд свой, подобится женщине, купившей олава с термиром многоценного и возлившей на ноги Спасителя. И исполнился благоухание дом тот. И Господь сказал о сей блаженной жене, яко благое она сотворила. Благо, да будет благо и ныне сотворяющим благое женам, приносящим скляницу мира драгоценного. любви сердца своего. 21 марта 1925 года. Слава, Господи, кресту твоему честному. Я зрю крестную славу в бесконечных её образах. Я созерцаю её в распинающемся человеке. Все стоит он на кресте своём в вольной любви к Господу. сжатыми губами, напряжёнными членами, сухим взором, с болью и утомления и смотрит на мир, который ему не чужд, но безответен, умирая в любви и от любви к тому, что больше мира и выше мира. Как прекрасен он, как светел взрак его и тих. Как поклоняюсь ему, целую края ризы его, внемлю вздохам его. И внемлю трепетит упламенное сердце его. Горит сия неопалимая купина, горит и не сгорает, и в ней переплавляется золото сердца его. Страшит нашу слабость вид распятия и само распятие. И вместе с тем, что же иное можем мы предложить Богу, как не себя самих, чтобы возлюбить его его же любовью. какой он победил мир. Естественное движение — сказать любимому распинающемуся «Сойди со креста, не мучь себя». Но властен ли человек дать волю этому движению? Не становится ли он тем самым в хулителе креста Господня? Лучше самому сораспинаться с ним и, страдая за него, прикасаться к его кресту, его любить». О люди, если бы в нас была сила любить крест друг друга, так чтобы все они сливались в один общий великий крест человеческий, он же и крест Христов. Лёгкое и сладкое бремя с ним. Пречистая стояла у креста возлюбленного сына, сердце её проходило оружие, не было в мире большего страдания, но она не рекла ни устами, ни в сердце. Сей диси со креста освободи от муки. Она сораспиналась, она мать его и мать всего человеческого рода. Дай же силу и нам не говорить в сердце своём этой греховной мысли, дайла бы взять устами и душой всечестный крест Господень и крест человеческий, врезающийся в дорогие любимые плечи. Дай склонившись под него Вместе нести его, вместе изнемогать с любимым. 23 марта 1925 года Смиряйся и покорствуй, учись смиряться, бей, нудь, три себя, для того, чтобы принять тебе посылаемое, усмотреть в нем не случайность, не прихоть, но волю Божию и мысль Божию. Если кажется тебе, что неправда ли тебя люди, пусть не остаётся в сердце твоём заноза. Усмотри в этом в разумлении Божие, наказание Божие за твои грехи, за твоя тайная, которую видит Бог. Храни мир души твоей. Борись за этот мир, добивайся его как высшего сокровища. И если не мирен дух твой, Знак недобрый того, что нездоров он грехом, или же находится в барении с искушением. Привозмогая любовью борющих тебя, старайся перенестись в их положение, в их состояние, понять их и принять. А тогда не нужно и прощать, ибо нечевы и прощать. Ищи недосягаемости, невозмутимости не в гордости человеческой, но в мире Божием. не мирный, не мудрый, несправедлив в близе рук, но всякая победа над собой утверждает человека. Это из сказано у апостола о буф ноги в готовность благовествовать миру. 26 марта 1925 года. Явление ангелов. Мы недостойны и маломощны к зрению ангельского мира, который нас окружает, с нами молится, с нами сослужит. Но по воле Божией отверзаются очи души нашей, и она слышит сердцем ангельский полёт, она зрит ангельские крылья. И тогда она взлетает с ними в горе. Тесен ей становится мир. непереносимо блаженство в час смерти блаженная кончина праведника совершается от этого непереносимого восторга чистые души имеют это видение ангелов они запечатлевают его на иконе иглой и кистью они показывают нам видение от которых трепещет душа наша как милостив Господь что посылает сюда всей мир вестников об ином мире, не дает замкнуться и забыться в нем, но раздвояет сердце наше и дает предчувствие неземных блаженств. Престол всегда окружают херувимы, чашу Христову они благолепно провождают, и об этом говорит изображение херувимов на покровах. Но как редко, как скудно мы это знаем, и удивляемся великой радостью и удивлением, что мы не знаем, что мы Когда отверзается нам небо, и мы вдруг в мгновение на самом деле чувствуем близость ангельскую. От свечи загорается свеча, от сердца любит сердце, от души просвещается душа. Нужно, чтобы хотя где-либо загорелось пламя, оно согреет и осветит тысячи. Сколь драгоценно оно, как должны мы любить и чтить Божиих избранников. которых он посылает в мир возвещать свою волю и свидетельствовать о себе. Ужасаюсь и пристираюсь пред тайной любви Божьей, мудрости и милосердия. 27 марта 1925 года. Незримо сеются семена добра и зла, и часто мы сами не замечаем Как мы друг друга искушаем, как острую занозу вонзаем в сердце ближнего, иногда отдаваясь своим страстям и похотям, иногда по неразумию. И каков сам, так и с тобой. Иногда встаёшь от сна с бременем в сердце, лукавые искушают, рассеивают, мешают молитве, терзают недобрыми чувствами. Есть человеческое усилие воли отгонять искушение. Но как слабы эти человеческие силы, но есть помощь божественная. Заставь себя молиться о том, кто тебя ранил, искренно молиться, и став перед Богом, ты не устоишь в недобром чувстве. Оно рассеется, как дым, и станет ясно сердце твое. А когда око станет ясно и всё станет ясно, светильник тела есть око, да будет же твоё око светло. И поистине мы смотрим на мир и жизнь разными глазами с молитвой и без молитвы, до молитвы и после неё. Смиряя себя, побори своё греховное чувство, благожелай. Если не поддаётся, постарайся отвлечься и забыть, пока не остынет твоё недоброе чувство. Но не унижайся до мелких и низких чувств, храни своё достоинство. Ты создан по образу Божию. И сам ты, увы, нуждаешься от всех в прощении и снисхождении. И больше всех, безмерней всех, вина твоя не перед теми, которые тебя жалят или к тебе враждуют, но перед теми, которые тебя любят. О, страшный и неоплатный долг, вина любви, скудость любви, себелюбие, бездарность любви, ее неблагодарность. Обрати свой взор на себя, отведи его от искушающего тебя, и плачь, плачь о грехах любви пред любимыми твоими, тебя незаслуженно неблагодарно любящими. И разве кто-нибудь может сказать про себя, что он не должник в любви, что он любит так, как говорит ему его совесть? В час смерти, на страшном суде, Увидим мы это бессилие и холодность любви своей, и чёрствость. Восплачем мы ужаснёмся, но поздно. Гори же сердце, Боже, зажги его, зажги твоей любовью. И в огне, как мусор, сгорят и пополятся все плевелы сердца, все его греховные занозы. 30 марта 1925 года. Отъезд и путь дают чувство отрешения от привычной и сросшейся с нами обстановки. Он подобен последнему пути, который предстоит нам. Потому всякая дорога волнует, одних огорчает, других радует, но всегда открывает в сердце источник новых чувств. Посему люди века сего пристращаются к путешествии. Но и истина сказала о себе «Я путь». в нём и в жизни с ним есть это чувство пути, это освобождение. Господи, да будет путь мой путём с тобою. 6 апреля 1925 года. Блаженние есть те, егда поносят вас мне ради Господи, пошли мне это блаженство. Дай мне радостно принимать испытания и напасти, которые ты даёшь мне претерпеть за имя твоё. Дай мне чистую совесть и непоколебимую твёрдость идти верным путём твоего служения. Мужество есть терпение, готовность страдать, если нужно, и посылается страдание Страх же есть стремление сойти с креста и освободиться от страдания под благовидным для себя предлогом. Это так естественно человеческому малодушию и себелюбию, что незаметно вкрадывается в душу. Проверяй себя нелицеприятно, в вере ли ты, в истине ли ты, не находишься ли в прельщении. Но если всего не видишь и пока не видишь, Работай Господу твоему, яко верный раб. Не суди себя по суду людскому, бойся, чтобы все человеки не говорили про тебя хорошо. Самые опасные и подозрительные успех, а самые расслабляющие и тлетворные его жажда. И то, что невинно в юности, греховно в старости. Имей сердце бесстрашное и горящее. и его принеси Богу твоему. 11 апреля 1925 года. День судьбины Божией. Кончина святейшего патриарха Тихона, избранника Божия. Осиротела русская церковь, осиротела русская земля. Плачет безутешно Но да покоримся воле Божией. Она избрала его и поставила на свещницу. Он указан был матерью Божией на великий крест, на безмерную скорбь, и он ныне отозван со своего поста. Непостижимы судьбы Божии. Не ведаем, что означают дела его. В трепете им покоряемся. Но как должны быть мы благодарны? Как любить, чтить, хранить в сердце отца и печальника русской земли. Он прославил в себе народ свой в эту пору безмерного уничтожения. Он светил всему миру светом своего мученичества. И для меня, Акаяннова, он являлся орудием величайшей милости Божией, ко мне явленный. Он меня благословил на священство. Он оказал мне высшее доверие, какое может быть оказано И в слезах облабал я дисницу благославляющую отца моего. Господи, прими и упокой душу его в святых своих селениях. 30 апреля 1925 года. Нет ничего страшнее греха. Это есть смерть души. Смерть входит и разрывает душу, мертвит. Ещё вчера, накануне греха, ты был светел и целен и радостен. Но грех разорвал твою душу, в ней пустота и одиночество. Нет одиночества, кроме как в грехе. Грешник один, он оставлен и сам оставил Господа, которого он оскорбил. его пречистую мать, святых ангелов и святых угодноков, своих любимых и близких. Он пред всеми, всеми совершил свой грех, пред всеми окаянный преступник. Он несёт на себе тайну своего греха и его смерть. Грех отчаяния и смерть души, смерть вторая. Все радуются, а грешник окружён кольцом своего греха, его эта радость мучит. Все светятся, а в нём свет этот есть тьма. Так будет после страшного суда Божьего. То самое блаженство и радость и свет, которое будет лекарением праведников, оно именно будет сковать и казнить окаянных грешников. И опыт этой адской муки даются здесь в этой жизни немедленно после греха, в плену греха. Окаянный грешник осуждён не внешним судом, не повелением Божиим, а самим грехом, самим собою. Адские муки это сила греха в тебе самом. Это стыд, нестерпимый стыд греха, стыд обмана, стыд поругания святого, близкого, дорогого. Господи, спаси ты грешника от отчаяния, дай покаяние, дай плач. Не достоин воззрить к тебе, к тебе обратиться. Не достоин этого солнца, этой земли, этого твоего творения, которое собою омрачает грешник. Не достоин близких, любимых, всех людей, обманщик и вор. Но ты любовь, Ты пришёл грешных спасти. Спаси же грешника от отчаяния. Спаси, как ты можешь и хочешь сам. Не дай погибнуть созданию твоему. 1 мая 1925 года. Грех есть смерть, смерть вторая смерть вечная. На грешнике печать отвержения Божия. То, что есть источник радости и любви для праведников, есть для грешника тьма кромешная, в которую сам он себя ввергнул, сам себя осудил. В грехе человек узнаёт всю силу над ним вечной гибели, неотвратной и непобедимой никакими человеческими силами. Но и этих сил нет, ибо грех пустота, бессилие. Смерть. Ещё недавно двигался человек, радовался жизнью, радовался силе кипящей в нём, а теперь он мёртв и пуст. Каков был уже с первородного греха, когда вдруг увидели себя люди из любимых детей Божиих, отверженными преступниками, и отец предстал пред ними как праведный судья. и не могли они вынести зрака того, кого оскорбили грехом, скрылись в чащу. И этот опыт первородного греха повторяется с каждым человеком, когда он грехом оскорбляет Бога, пречистую, святых апостолов, человеков и из них самых близких и дорогих, и больше всего тех, кто его больше всего любит и доверяет. Пусть никто в мире не знает о твоём грехе. Но знает и видит Бог всемогущий, и на страшном суде все, все узнают и увидят твой грех. Какое страшное разочарование и горе постигнет их тогда, когда они увидят, что тот, кому они верили и любили, обманщик и смердящий грешник. Но в свете лица Божия спасутся они от того отчаяния, от разочарования, в которое впадут неизбежно, если сейчас грешник исповедует пред ними грех свой. Грех есть каиново клеймо, проклятие. Он всего и всех лишает, он страшнее смерти. Нет ничего страшнее и лю tie греха. И если бы Господь в неизреченной любви своей не подал руку помощи, Не влил в душу грешника силы прощения, погиб бы в отчаянии грешник. Плачь, плачь, несчастный, омывая слезами раны свои, зная, что у тебя каяния нет человека, что сквернишь землю, на которой ты ходишь. Не для тебя она создана, если ты растлил себя грехом твоим. Но ещё больший грех отчаяние. Господь милосерд, Господь может простить грех, Он не может примириться с ним, но Он может сделать бывшее небывшим, а мыть кровью Своею. Он может восстановить разрушенную ткань души Твоей и мертвого воскресить. Он затем и пришел в мир, чтобы падших восставить. Господь ведал слабость Твою и греховность Твою, И ради неё оставил небесный престол свой. Господь на кресте страдал за тебя и за твою скверну, дабы тебя спасти от отчаяния и гибели. Господь слышит каждый вздох и видит каждую слезу. Ты ранее падения не знал силы греха в себе. Ты был горд праведностью своей, которая была только неискушённостью. Теперь ты смирился, потому что познал свое ничтожество. Теперь ты понял, как безмерна жертва любви Божией, когда увидел, ради чего она приносится, когда увидел и свой грех в гефсиманской скорби его до кровавого пота и себя в числе его мучителей и распинателей. Не оскорбляй же теперь любви Божией неблагодарностью и неверием, «Надейся на милость Божию, ибо Бог возлюбил тебя ранее создание. Ей, — глаголит Господь, — яко не хощу смерти грешника». 4 мая 1925 года. У одра умирающего и тяжело больного познаешь суетность жизни, и ее безмерную серьезность, когда с смертной тоской бьется и мучится больной, борясь между надеждой и отчаянием. Он постыждает и смущает собой здоровых, которых также, рано или поздно, ждет этот час тоски и последней серьезности, последней ответственности. Здесь уже нет стены между временем и вечностью, между Богом и человеком, стены которую воздвигает наша легкомыслие и беспечность. Здесь место молитвы, ухода к Богу, а не судорожному цеплянию за сегодняшний день и этот момент. Господь дает священнику силу и власть становиться у этого адра, утешать эту тревогу и давать ему истинные последние утешения, отпущения грехов истины. и тело и кровь Христову. Больше этого ничего нельзя дать, и большего этого также нельзя дать. Непостижимы пути Божии. Господь всех равно любит и этих больных и умирающих, как и здоровых. Но непостижимы нам здесь пути Божии. Нужно иметь подвиг веры, утешающему этим потому что иначе это будет отговорка, лень из души. Нужно в свою душу принять и эту скорбь, и это страдание. Но это совершил только сын Божий в садуге в Семаанском, который принял в себя всякую слезу и скорбь и призвал по образу своему творить священников к этому часу призванных. О, Господи, В барении Гефсиманском молящийся: дай нам, священникам, служителям твоим, приобщиться этого Гефсиманского подвига, страдать вместе со страдающими детьми своими, и давать им не камень равнодушия, но истинный хлеб Христово утешения и сострадания. Немощен человек для подвига сего, но даёт Господь благодать священства и дары её. 5 мая 1925 года Из глубины воззвах к тебе, Господи. В смятеньи сердце моё, бессильна душа моя и изнемогает тело. Нет мне утешения в грехах моих, в немощи моей. Ранняя смерть и смерть входит в душу и тело моё и разделяет их. И бессильный с одна адавы выпию тебя, Господи. Помоги, укрепи, ты, еси Бог, творяй чудеса. Я окружен чудесами любви твоей, И больше всех чудес сердце любище. Как взыскан я любовью человеческой, Как взыскан я любовью твоею. И вдруг я сам себе кажусь опустошен и наг. Освободи меня, Господи, от малодушия, от смечения, от маловерия. Дай мне хотеть всё от тебя, для тебя и ради тебя претерпеть. Благославляю крест твой, лабызаю десницу твою, меня ведущую. Весь вверяюсь тебе, отдаю тебе всю свою душу, волю, помышление. Дай мне умереть для себя, дай, чтобы ничто личное и приходящее Не омрачала мيره души моей, да мне быть достойным любви твоей. Солнце моё, Бог мой, утешение моё, слачайший мой Иисусе, не оставь отапающего раба твоего. Ничего в нём своего не осталось, кроме немощи. Весь я как сосуд, хотя и грязный, но ничем не наполненный, жаждущий исполниться вод твоих. Исполни меня. Залей, зажги, возраду. Дай мне зрить тебя, знать тебя, любить тебя, Иисусе мой сладчайший, сладчайший мой Иисусе. 6 мая 1925 года. О чудо милости Божией. Вчера ещё было смятение, а ныне тишина и мир. от начальника тишины и подателя мира, Господа нашего Иисуса Христа. Господь благодатию своей исполняет душу, заливает её своим миром и светом и радостью, и душа успокаивается в объятиях Отца. Какое это громовое, потрясающее чудо помощи Божией, которого только мы обычно не замечаем. но которая непрестанно совершается над грешной душой. Горячая молитва, благодатная встреча, помощь друга, который иногда даже в большинстве случаев и не подозревает, что он является орудием помощи Божией. И в душе наступает покой. И среди разъярённого моря душевного, захлёстывающего своими волнами, приближается Господь и говорит: "Моловери, пошто усомнился еси И после греховного смятения чувствуешь снова опору, твёрдую землю, чувствуешь благую уверенность в себе и приток сил, не безумную человеческую самоуверенность, но новый опыт и знание, что Господь близ. Он видит и слышит и знает, и ему в твёрдую руку надо предать себя. Не нужно бояться. Страх есть грех и может быть смертным греху. Не нужно бояться ни внешних трудностей, ни даже своей собственной слабости и немощи, которые узнаёшь во всей их неумолимости в жизни своей. Ибо всесилен Господь, помочь, вразумить, укрепить. С нами Бог. Слава тебе, слава тебе, слава тебе. спасающему человека от малодушие, трепет и растерянности. О чудо милости Божией, о благость. 7 мая 1925 года. Невозможное человеку возможно Богу. Если непосильная для тебя трудность легла на душу твою, если смущено сердце твоё и тревожна совесть твоя, возверзи печаль твою на Господа и от него ожидай помощи в трудности твоей. Не поддавайся малодушному унынию, нет силы, которая бы превозмогла благодать Божию. И молись горячо, беззаветно молись. Верь, что молитва твоя пробьёт каменную стену, воздвигшуюся вокруг тебя, твоим ли грехом или другими причинами. Господь ведёт тебя к неведомому и не вместимому благу. Все трудности, которые встречаются на пути твоём, кроме греха, суть ступени, ведущие к Богу, к радости неиздешней. Но и здесь, ещё в земной оболочке, Оглядываясь назад, ты видишь, как ты поднялся, насколько воздух стал реже, вид шире, но как страшна глубина, которая угрожает падением. Не поддавайся страху, даже страху безысходности, а тавсюду есть исход на крыльях веры, на крыльях подвига и озарения. Господи мой, Господи, тебя одного люблю, тебя одного хочу любить. Тебе служить. Научи мя творить волю Твою. 8 мая 1925 года. Аз есмь хлеб животный. Господь есть жизнь и дает вкушать себя верующим ежедневно и ежечасно. День о дня жизни подается хлеб сей, и мы радуемся и живём о нём хлеб сей Господь подающий себя в святом причащении в молитве и в святом имени своём ведай всякий молящийся и призывающий имя его сердцем твоим что ты причащаешься и в сём святом его имени ты вкушаешь хлеб животный силою этого призывания Он в тебе пребывает, и ты в нем. Не меру дает Бог Духа Своего, и есть причащение тела и крови, но есть и причащение имени. Ибо молитва всегда есть соединение со Христом, в котором входит в нас сила Христова. О, сколь благ Господь, давай нам молитву, давай власть призывать имя Свое, и живившие имя своё людям и имя это есть Господь Иисус Христос глаголющий о себе и сказах им имя твоё это имя принесённое в первые ангелом благовестителем есть сила которой мы движемся и живём и есть мы 9 мая 1925 года Господи, как возблагодарю тебя за милость твой. Меня, утопающего в грехах, ты снова воззвал к жизни, даёшь предстоять пред тобою, звать слачайшее имя твою, молиться тебе, благодарить тебя. Меня, которому место лишь в глубине адовой, отверженному тобою и людьми, ты милость его допускаешь к стоящим вокруг тебя. Ты не низвергаешь в погибель, ты даёшь надежду, спасение и покаяние. Как мне благодарить тебя, Господи, за долготерпение твоё к моему окаянству? За то, что ты дал мне вот эту молитву, в которой призывал я скверными и нечистыми устами имя твою. И ты обдеваешь сердце моё радостью присутствия твоего, милостью снисхождения твоего. Изнемогает душа моя пред милостью Твоею. Что я реку? Ты вся веси, ты веси скверну мою, и ты не гнушаешься мной. Ты позволяешь мне молиться Тебе, воздевать сердце мое к Тебе, именовать Тебе. Как снесу я это, что сделаю? Научи меня любить Тебя, научи меня сжечь себя на алтаре любви Твоей. Сожги в нём грехи мои, сожги память о них, чтобы не лежали они чёрной тенью на моём пути к тебе. За ней тебе возжада душа моя, и каждый день жизни есть новое чудо милости твоей, новое откровение, новое изумление, новое изнемождение от удивления и благодарности сердца моего. Господи, я прах пред тобой и пепел. Но не ежени меня, дай мне дожить и умереть неразлучно с тобою, дай мне до конца зрить пресветлый зрак твой, не отрини меня от лица твоего. 11 мая 1925 года. Господи, из всех чудес твоих Нет чудеснее сердца человеческого, пламящего тобою, тебя возлюбившего. Ты сотворяешь и притворяешь миры маниями державы твоей, и они тебе послушны, как глина в руках горшечника. Они славят тебя бытием своим, но не волей своей. И только сердце человеческое славит тебя потому, что тебя любит, тобою живёт, тебя ищет, тебя хочет. Как бы ни был слаб и нимощен человек, но он тебя взыскует, для тебя создан, тобою опламенеет. И зря душу твою пламенеющую зажигаешься её пламенем, как свеча от свечи. От одного светильника твоего тысячи воспламеняются и спасаются, о Господи. Как благодарить тебя за лицезрение иных светильников? которые ты даёшь зреть моему ерейскому взору за эту покаянность, чистоту, кротость, терпение, любовь, веру, которые ты мне показываешь в сердцах верных твоих. Среди греха, уныния, бессилия и холодности поднимаются к тебе эти пламенники, которые светят миру и над миром. Как низко ни пал человек, Но в сердце своем он ничего не хочет, кроме святости, ничего не любит, кроме святости, ничего не чтит, кроме святости. И если она ощущается в создании твоем, то сердце наше изнемогает от восторга и любви. О чудо творения Божие, которое всегда совершается, движется, горит и сверкает своими огнями, им в сердце оживают и исполняются силой слова. Дивен Бог в святых твоих, Бог Израилев. 12 мая 1925 года. Чудеса всегда бывают и прежде и ныне, и каждый человек внимательно смотрящий в жизнь свою, знает ощутительную силу Божию. И дела святых его. Нет нужды, что бывает это иногда силою стечения естественных обстоятельств, сердце узнаёт руку Господню, помощь святых его. Сколь взыскан я недостойный чудесами милости Божией. Вся жизнь моя есть соединение чудес Божиих. Но как трудно быть достойным чудес. Как трудно их сохранить в сердце своём и спасаться ими от уныния в дни испытаний. Пред каждым новым чудом милости Божией мы ответственные своей свободы. Мы должны возблагодарить Господа каким-то делом, какой-то победой над собой, достижением. Ибо чудеса суть знамения Божии. Они даются нам не для того, чтобы удовлетворить нужду нашу, но для того, чтобы удовлетворение ее пришло от Господа, а не от человека, чтобы научались мы предзреть и любить Господа в ину. И прежде всего наш долг — верить чуду. Оно приходит, приемлется, и мы начинаем его объяснять естественным стечением обстоятельств. Как будто для неверия нашего, если и мертвый восстанет из гроба, и это не окажется стечением обстоятельств. Такое неверие и неблагодарность есть сугубый грех пред Богом. Нужно возгревать в себе веру так, чтобы и всю жизнь свою видеть, как ряд чудес в свете совершившегося чуда. Если бы мы умели внимать себе, то не только в удовлетворении нужд своих, едоша хлеб и уверовавши, но и в каждом движении своей души, освященном любовью к Богу и ближним, мы видели бы руку Божию. Кто Бог велий, яко Бог наш, ты и си Бог творяй чудеса. 16 мая 1925 года Учитель, утопаем. Бывают искушения притерпеваемой душой идущей к Богу. Враг иерица, чтобы смутить её, вернуть в уныние, отчаяние, запугать. Метётся и страждит душа. Где мир, где надежда, где молитва? От овсюду смотрит в душу мрак, холод, безвкусие. Ничего не любит душа, ничего не хочет, ничего не может, ничего не надеется. Она скована сатаной и не видит своих оков. Она в порыве отчаяния своего повторяет клевету клеветника и клевещет на себя. Есть покаяние и покаянное самоукорение, и есть уныние и малодушный испуг перед грехом. И когда находит этот вихрь, кажется, что нет силы с этим бороться. Однако это только запугивание врага, который не имеет силы против созданий Божиих. Ему попущено для испытаний и для укрепления мучить любимые создания Божии, как попущено было мучить Иеву. И надо устоять на ногах и сказать клеветнику: "Отойди от меня, сатана". Терпение и молитва, надежда и вера, кротость сердца вот та защита, которая остаётся неизмогающим. Чем тяжелее и труднее, тем ближе к великому свету. У пустынных жителей был этот особый час, когда мучил их бес полуденный, когда этих подвижников посещала тоска и изнуряла безвкусие к жизни и подвигу. Тогда, учат отцы, надо прибыть этот час в келье, надвинув куколь, протасковать в терпении и уединении, дабы не соблазнить брата своего унынием своим ибо в сердце каждого гнездится змея уныние и каждый видя в другом и узнавая того же страшного зверя смущается и ему устрашается вдвойне и тогда кажется, что нет исхода, что стоишь перед стеной, что погружаешься во мрак но притерпи, брат мой, взывай не отступно, хотя и оледеневшими устами Господу твоему завий его на помощь, дабы он явил тебе чудо милости своей. И Господь явит чудо, рассеет мрак души, как после восшедшего солнца растает стена, и опрозрачнится тупики и рвы, которые воздвиг сатана. Иисусе, сын Небожий, помилуй нас. 18 мая 1925 года Изнемогает душа моя от благодарения тебе, Богу моим. Ты даёшь мне новый день жизни, новую запечатанную книгу нераскрытых возможностей, в которой мне повелеваешь написать имя своё. Мне вверяешь войти неоскладимо в твой мир, в твоё творение. Ты даёшь мне сию молитву, в которой омывается душа моя и облекается именем Твоим. И Ты даешь мне любовь и любимых моих, о которых лишь при мысли трепещет радостью моя душа. Что реку изнемогает душа моя? Она немощна во всем, немощна и в благодарении. Может быть, всего недоступнее для грешного человека благодарить, Из десяти один лишь благодарил, и то и бесомарянин, не от закона, а от благодати. И надо молить Господа о благодати благодарения, о которой повседневно молит Церковь в Божественной Евхаристии. О, как мы возблагодарим Бога за сей Божественный дар, Божественной Евхаристии на всякий день! Как дышим, как вкушаем пищу повседневно! так земля приносит каждодневную жертву Богу и Создателю Своему, Его же Божественного Сына, паки закалывающегося за нас. И каждый день, каждое утро должен христианин, если он не может в тот день присутствовать при Евхаристии, благодарить Господа о ней, что она дана, есть, приносится. О блаженство жизни, данной Господом, Я освящаемый именем Господа. О радость молитвы, о горечь слёз покаяния, о любовь данная Господом, о жизнь текущая от источника жизни, о души святой, всеживотворящий, благодарим Господа. 19 мая 1925 года. да и на духовной жизни, в её неисчерпаемости и всегда новом творчестве. Нам, людям, отехчённым заботами века сего, не постигнуть дара отшельничества и пустынножительства, при котором человек живёт только в духе, отрешившись от силы внешних впечатлений. И со стороны может казаться, как бедна, пуста и однообразна его жизнь и дивно, как можно её выносить. Так же и относительно монастырской жизни кажется мирянам, что она тягостна именно отсутствием впечатлений. Но так может казаться только до тех пор, пока в собственном духе не забил источник воды живой, бегущей в жизнь вечную, пока не затеплилась утешающая молитва, пока не обрел человек сокровища души своей в Боге живущей. Возьмите образ дружбы духовной. Разве когда-нибудь истощается её слово? Разве когда-нибудь оскудевает её радость и утешение? Она таит в себе и раскрывает всё новое и богатство, и радуюсь, и изумляется этому богатству. Но всякая человеческая дружба есть только отсвет единой дружбы Бога с человеком, которого он назвал другом своим. Вы, друзья мои, и союз душ есть образ того, что есть церковь Христова. Брак есть союз во Христа и в А церковь, союз плоти и духа. Но и всякий духовный союз душ, их общение в Боге совершается во Христа и в А церковь, ибо творится силой Христовой. Мы не верим до конца глаголом Христовым. о том, что он даёт воду текущую в жизнь вечную. А если бы верили, то не удивлялись бы тому, что в духе своём обретает человек все сокровища, если только этот дух свой обретёт и в нём дар святого духа. 21 мая 1925 года. Только любовь даёт мудрость. Только любовь дает прозорливость, только любовь дает прощение. Любящий получает способность смотреть на другого из него самого. Нас отделяет друг от друга стена о себе любе, своей заботливости, своей корысти. Наш взор затемняет пристрастность нашего суждения и видения. Мы всегда, думая и о другом, имеем в виду «себя». чувствуем себя, но не его. Надо почувствовать его самого, и тогда откроются очи наши. И опытом любви даётся этот опыт мудрости, ведений другого, близкого своего, друга своего. Бог даёт нам это чудо любви, дабы наша жизнь непрестанно обогащалась ею, в Бога богаче. Когда ты испытываешь щемящую тяжесть и сухость на сердце, когда твои пристрастия застилают тебе духовные очи, старайся выйти из себя. Молись, слёзно молись Господу о любви, о том, о ком болит душа твоя, кем она ранена. И Бог даст тебе в ответ на твою молитву крылья души. Растает вся твоя тягость, и ты обретёшь радость и блаженство любви. Любовь не ищет своего, она бескорысна. Единственная корысть, которую она хочет это чтобы благо было ближнему твоему. Если любовь твоя своекорысна, то она не любовь, в ней ещё крепко твоё себелюбие. Воспитывайся в любви к любви, неси труд любви, подними крест любви, и он станет тебе всё легче и радостней. В этом и есть тайна и сила креста, сила кротости и смирения Христова, делающих иго благим и бремя легким. Ты увидишь болезнь любви твоей и движение сердца твоего. Если оно легко и ясно и радостно, полно радости любви, значит, свободно оно от прирожения и себелюбия. Но если оно омрачено, обижено, значит, оно больно. Сердце любящее не знает обид, оно не только прощает их, но оно их просто не чувствует. Учись любить, трудись в любви. 23 мая 1925 года. Дела праведника идут за ним. После кончины их открываются их святые мощи. Они живут в них с нами. Они живут в них с нами. Делают чудеса, слышат молитвы и любят, любят. Сердце их разгорается, как пылающий костер из-за гранью смерти, и они восходят от славы в славу вечного живота. Но мы окаянные грешники, ведь и наши смрадные дела идут вслед за нами. Они неизгладимы в книге судеб, но они продолжают дело свое из-за гранью человеческой жизни. они входят в общие человеческие судьбы, в историю всего человечества. От каждого из нас зависит судьба всего мира. Нельзя отстраниться ни от участия, ни от ответственности. И до конца человеческой истории продолжаются наши дела. Потому страшный суд будет одновременно над всем человечеством, и каждый прожил жизнь всего человечества. Каждый сын Одама есть весь этот ветхий адам. И не только то, что мы сделали, хорошо или плохо, но чего не сделали или не доделали. От этого зависит судьба всего человеческого рода в его истории. И мы продолжаем жить этой жизнью из-за гранью смерти. Вот почему предварительный суд по смерти есть суд нас в нас и нашей непосредственной среды. но последний суд есть суд над нас во всём и со всеми если бы у нас была серьёзность в каждом часе жизни сознавать что он принадлежит всем хотя и верен нам мы не имели бы способности так терять время жизни не чтить его но и издевать в леньность потому так страшен час суда господня так и изнемогает в трепете пред ним душа что не только все на нем раскроется всем, но и нам самим раскроется жизнь наша во всей ее силе и немощи, во всем объеме своем, и будем мы выпиять, о, если бы горы свалились на нас и камни закрыли нас от стыда нашего и праведного гнева Божия. Боже, милости в буди нам грешным. 26 мая 1925 года. «Любый не ищет своего, а мы всегда ищем своего и себя даже в любви. И только благодать любви освобождает нас от нас самих. Можно приносить жертвы, поступаться своим, но все-таки в основе искать и хотеть своего». как бы ни было это своё возвышенное и тонко. Но закон любви да отвержится себя. Нужно хотеть в любимом и для любимого только того, что ему нужно, а не тебе хочется. Нужно распинать себя в любви, отсекать свою волю, отречься себя. Это крестный путь любви, без которого она не может созреть и принести своего плода. Почему же Господь от каждого требует крестного пути во след Его? Почему Он возлагает такое, как будто непереносимое бремя на наши плечи? Потому что без этого огненного испытания любовь не родилась бы в нас, не сознала бы свою силу, свою окрыленность, свое бесстрашие. Совершенная любовь побеждает страх жертвенности. Совершенная любовь на всё готова ради любви, ибо она знает себя и знает свою вечную природу. Но от человеческой любви, которая обычно представляет неразличимую смесь себелюбия, страсти, приражений с чистой любовью, долгий и трудный путь ведёт к победе любви в любви. Долог и мучителен этот путь для человека. Но каждый шаг в нём внутренне оправдан и вознаграждается. Любовь это талант, который непрестанно умножается, если отдаётся в рост любви и неполагается в землю. О Боже, укрепи слабое сердце, побори изнеможение. Ты видишь сердца наши, твоя воля да будет. 30 мая 1925 года. Как бессильно сердце благодарить, и как хочется благодарить, как нужно благодарить, благодарить до конца, до глубины, до изнеможения. Когда зришь милосердие Божие и дары Божии на тебя изливаемые, хочешь, чтобы вся душа стала гимном хвалы, но немность естества, сила греха сковывает сердце, связывает уста, и хвала замирает не прозвучавши. Какой радостью является для себя самого это благодарение, это предзрение Господа выну. Но и благодарить мы можем только в меру своей силы. Как мы живём, так и благодарим. Если живём тускло и сонно, если холодна и ленисна наша молитва, то нету души и крыльев для благодарения. А на этих крыльях легче всего и премее всего уносится душа к Господу. В благодарении радость, любовь, но и мудрость. Не может быть чёрт в сердцем благодарящий, не может быть горд и надменен, ибо дар Божий показывает ему его собственную пустоту и немощь без этого дара. Благодарение родит покаяние, либо зришь себя недостойным этого дара и оно же родит и смиренную мудря и кротость ибо знаешь, что дар даром данный, может быть и отнят, и преклоняешь себя под милосердную десницу Божию. О, как нужно, как важно возгревать в себе дар благодарения, ибо сим путём восходим мы к любви Божией, сим путём восходим к непрестанной молитве и радости. Ибо соединил апостол в заповеди: всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, обо всём благодарите. 1 июня 1925 года. Господи, ты даёшь радость, радость совершенную. Не вмещает сердце моё радости твоей. Хочет из лиц и растаять в ней. Небо в душе человека, звёзды и солнце в нём ходят, и Господь обитает. Какая ширь, какой простор, какой свет! И изнемогает сердце от благодарения. Господи, мой Господи, за что воздаёшь ты мне? За что являешь мне любовь твою? Я червь присмакающийся, Ничтожество из ничтожеств, исполненный смрада греха и себелюбия. И ты приходишь ко мне и даёшь мне любить любимое создание твоё. Но ты, Господи, вынудеишь и туни, аще беззаконие назреши, кто постоит? Безмерно твоё милосердие и безмерно твоё снисхождение. И верю и знаю, что не возмущался ты ничтожеством моим, и явил мне милость твою. Но помоги мне не явиться достойным, ибо никогда не буду я достоин милости твоей. Помоги мне стать на пути исправления, начать покаяние, возлюбить подвиг твой и возненавидеть плоть свою. Яви мне и эту милость, дай мне сердце люботрудное, И бесслостолюбец я в жизни своей. И никогда, никогда за всю долгую жизнь свою не подял я никакого, даже самого малого труда ради тебя. И знаю, что всё, что делает человек с собою и над собою, он делает с другими и для других, для всех, и больше всего для тех, кого Господь дал ему. Ты даёшь мне зреть небо в душе моей. Дай мне сердце, дай мне волю поработать и тебе, и возненавидеть себя во имя твое. 4 июня 1925 года. Странники иистие и пришельцы. Всегда, когда нам приходится расставаться с насежённым местом, испытываем мы скорбь об этом месте и чувствуем, что к нему прирастаем. Здесь есть и доброе чувство благодарности живого общения с нас окружающими. Но здесь есть и плен ему. И милость Божья в том, что он не даёт привязываться к месту. Нужно быть свободным странником по земле, чтобы любить её свободной любовью. Господь был странником. Он не имел, где главы преклонить, не имел ни дома, ни язвыны. Но он во всём являл образ совершенной жизни и в этом также указал нам меру и образ. Господь имел родину и любил её человеческой любовью, любил и Иерусалим, однако никогда не задерживался в одном месте ради любви только к этому месту. Это не безразличие, но любовь совершенна и потому высшая свобода. Так же шли и святые апостолы, которые расстались со своей родиной любимой ими пламенной еврейской любовью и пошли во все концы вселенной. Благодарение Господу, что он даёт познать и муку, и сладость этого отрыва и этой свободы. Мы не были бы гражданами Его мира и Его земли, если бы оставались только гражданами Своей земли. Мы не чувствовали бы над собой всюду этого необъятного, этого Божьего свода, как отчего дома, отверстого для всех нас. Мы не знали бы, что мы сами, каждый из нас, таит эту возможность быть просто человеком, Сыном Божиим, живущим среди братья-людей, Если бы всегда оставались окружены своими соплеменниками. И в Царствии Божьем будет это великая радость о всяком народе под небесами. Господи, благодарю тебя за пути изгнания. 5 июня 1925 года. Нет крупного и мелкого в человеческих отношениях. Всё значительно и способно повлиять на душу человеческую. Мы способны иногда явить великодушие в том, что мы считаем крупным, но в мелочах бессильны, раздражительны, капризны, непостоянны. Старцы испытывают меру духовного возраста, подставляя разные раздражающие мелочи. И только испытанный претерпевает без раздражения. Некрасиво быть мелочным и неприятно видеть себя некрасивым. Но дело не в некрасивости, а в этом свидетельстве о душе своей, которая её обнаруживает. Так велико нетерпеливость твоё, что и малова выпустиковое испытание не может и не хочет она выдержать. Это слабость любви. А со слабостью надо бороться не на жизнь, а на смерть, потому что нельзя быть слабым, грешно быть слабым, когда можешь быть крепким, укрепляться, к чему зовёт апостол. Не щади же себя, если ты проявил мелочность, раздражительность, нетерпение, ты проявил свою греховную слабость и необузданность. Ты проявил слабость любви к Богу. Ты был немирен. но мир есть высшее сокровище души. Душа немирная не может любить и хвалить Бога. 11 июня 1925 года. Люди живут завтрашним днём, всё своё дорогое, все свои надежды в него перелагают. А есть только день сегодняшний. Сегодня уже дано нам Богом как неизживаемая глубина, как источник всех возможностей. Все вогда надо обретать всё, ибо в нём оно заключается. Люди живут будущим, они лелеют это будущее, мечтают о нём, ждут от него того, что им не даётся ныне. Но это неверное чувство. Уже всё дано, и только надо находить В каждом миге времени, в каждом настоящем дне содержится жизнь вечная, и в меру приобщения к ней открываются неоисчерпаемые возможности, и исчезает мираж и самообман будущего. Надо искать не будущего, но вечного настоящего, жизни вечной. Такова мудрость церкви, такова мудрость подвижников. И тогда всё переносится с исполнения от нас независищих на подвиг нашей веры, нашей жизни, нашей любви к Богу. Ожидающий будущего не внимателен к настоящему. Его очи всегда отведены от того, что единственно дано нам. Он становится мечтатель в плохом смысле слова. Главное же, что он ожидает с собой внешних происшествий и событий. Между тем, как человеку дана лишь сила внутреннего восстановления. Мечтательность ослабляет силу подвига. Нет будущего, ибо в настоящем и будущее есть только настоящее. Но в настоящем всё дано, что в будущем, если только хотеть его взять. Скажут: есть будущее, ибо и о духе святом сказано, что грядущее возвестит нам. Ибо и обещанный последней судьбы мира и света преставления и суд. Да, но всё это грядущее для нас есть уже настоящее, поскольку дана нам вся полнота, всё нам открыто, ко всему указан путь. Не может быть ничего грядущего, что не было бы уже в настоящем, иначе это вредный самообман. Посему всегда молитесь Непрестанно радуйтесь, а всём благодарите. 12 июня 1925 года. Всегда радуйтесь, говорит апостол. Он говорит о радости благодатной, о радости о Господе. Но ещё прежде её нужно хранить и поддерживать в себе бодрость и свежесть душевную. Человек носит в себе семя смерти и уныния, упадок подстерегает его на каждом шагу его жизни. Они для него естественны, хотя и греховны. И против этих недугов нужно иметь в себе бодрость, нужно накоплять её запас, умножать в себе силы жизни, не для того, чтобы ею пользоваться для себя и своего удовольствия, но чтобы отдать её Богу. Эта бодрость есть естественное преддверие радости о Господе, которой мы призваны. Её отсутствие закрывает окна души чёрным цветом уныния. Эта бодрость может быть искусительной, если она сама собой ограничивается. Уж сколько многие духовно мертвы благодаря разным причинам, но не тем, кто носит в себе запас бодрости. И для них полезны даже уныние и упадок, чтобы освободиться им от самодовольства и взыскать высшего, чем простая бодрость. Но как упражняя душу, мы не должны оставлять и тело, и есть долг труда тела, так же как и труда духовного. Равным образом, восходя к духовной жизни, мы должны покорять, смирять и воспитывать душу. которая не должна вечно колебаться между борющимися настроениями, но должна быть легка и бодра. Душа должна быть в послушании у духа и не колебаться подобно морю. Нестоическое спокойствие, но христианская стойкость есть её здоровье. 13 июня 1925 года. Господи, благодарю тебя за молитву, за то, что ты дал нам имя твоё великое и страшное. Каждый день утро начинается чудом молитвы. Из царства полубытия мы снова возвращаемся пред лицо Божие и, становясь перед ним, просим Бога о помощи и благословении и славим и благодарим его. Вся жизнь наша погасла бы и потемнела без этой молитвы. Смерть вошла бы в существо наше и поглотила. Мы меньше всего умеем ценить те блага, без которых мы не можем жить: таков воздух, солнечный свет, земля родимая. И мы не отдаём себе отчёта, не видим, как всё наше существо строится молитвой и спасается ею. Зачем же так хладно, так поспешно, так неродиво наша молитва? От чего мы оскорбляем Бога и себя самих своей холодностью и духовной ленью? Трудись, не ослабевай, упорствуй в молитве, и она сама будет помогать тебе. Сладчайшее имя Божие, как мёд будет в твоих устах. Господи, научи нас молиться, дай волю к молитве, внуши к ней любовь. 15 июня 1925 года. Бывает, что застилает очи забота, тревога о жизненных трудностях овладевает душой, и тогда пуста она. Бедная душа не принадлежит себе, но представляет волнующуюся зыбь. Кажется, что надо устранить беспокоящие вещи, и все станет на место. Но на самом деле надо, чтобы они перестали беспокоить, ибо они не должны иметь силы над душой, знающей хождение пред Богом. Старайся достигнуть, чтобы сохранить безмятежный дух, и тогда сами собой исчезнут и рассеются искушения. А это бывает лишь когда искренно и совершенно себя предашь в волю Божию. Способность отдаваться этим волнениям есть мера возраста, Смотри, как слабы и неглубоко в тебе, кажущиеся иногда столь глубоким духовные устроие, мир духовный, если он может быть нарушен любым пустяком, повседневностью. Как стыдно, как грешно малодушествовать, оскорблять Бога многопопечительностью, чрезмерной впечатлительностью, маловерием. Из мелочей составляется крупное Не давай же врагу бить тебя по мелочам. Мужайся и отражай его щитом веры. Будь мирен, и тогда будешь мудр. 16 июня 1925 года. Вера без дел мертва есть, так и любовь без труда и терпения. Любовь есть терпение, хотя терпение и не есть ещё любовь. Любовь все зидается терпением, которое есть жертва любви и труд её. В всём грешном мире различие между людьми есть и противоположение, из которого возникает трение. Чем ближе сходятся люди, тем чувствительнее становятся они к взаимному трению, и потому терпение всегда остаётся на страже любви. Нитерпеливости нетерпение ослабляют, охлаждают любовь, ибо они от себе любви, себя утверждения. Терпение научает самой силе любви, перенесению себя в другого, своей жизни в жизнь этого другого. Любовь венчается радостью, и в радости нет терпения, нет жертвы, но без силы её нет и истинной радости. По сему и сказано: терпением спасаете души ваши и претерпевший до конца спасён будет. Терпение есть испытание свидетельство любви нашей к Богу, которая также не должна быть даровой и тунеядной. И Божья любовь к нам есть долготерпение. Щедры милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. 17 июня 1925 года. «И бысь тишина вели. Нужно, чтобы тобою, что мое дневное Евангелие, являлось неким событием в твоей жизни, как бы совершалось и в твоем присутствии, и в твоем участии. Ибо на то и дано Святое Евангелие, чтобы все верующие, а не только бывшие со Христом избранники Его, Зрели земные дни его и соучаствовали в них. Потому зри очами не как рассказ о том, что когда-то с другими было, но что с тобой днесь совершается. Три сердца твое, пока не почувствует оно истины этих слов. На то и дано дневное Евангелие, чтобы изо дня в день жили мы с Господом. И вот, если чтёшь ты рассказ об украшении бури, то знай, что не в переносном, а в прямом смысле бывает это с тобой. И ты тонешь, или изнемогаешь, или соблазняешься и искушаешься от волнения грехали или обстояния. И к тебе обращены слова маловерь. Но и с тобою совершается это чудо. Бысть тишина в еле, утихло волнение сердца. И в ясности его ввод отразилось с неба. Поставь себя пред лицом Господа, моли его о помощи, бери его руку тебе протянутую, и ты победишь волнение души твоей и познаешь радость новой встречи с Господом. О милость Божия, о чудо, каждодневное Евангелие 19 июня 1925 года. Душа человеческая дороже мира. Но она и есть мир духовный это душа человеческая. Господь создал её по образу своему и вложил в неё бесконечные глубины и богатства. Мы живём в невеđнии и в беспечности об этих богатствах, но иногда они открываются взору любви. Во всей своей красоте и душа в восступлении благодарит Бога, создавшего эту душу. Мы дивимся красотам мира, возвещающим славу Божию. Но ещё больше мы дивимся красотам человеческой души, вложенным в человека. И дивясь красотам мира, мы сами остаёмся, какие были. Мы только созерцаем. Но видеть духовные красоты И мы в жесты ковынешти своей не можем без участия, и души наши воспламеняются любовью, и в ней сами оподобляются этой красоте, светят её светом. Так словно свеча от свечи загорается любовь и светит святость в душах. Поэтому нет ничего нужнее и важнее для человека, нежели святость. Святое влечёт к себе и согревает и наполняет и спасает и зовёт к подвигу как журавли из весень небесный зовут нас к себе ввысь говорят и нам что у нас в душе есть крылья не знаем мы сами что мы имеем от бога и вдруг святой душою своей являет нам нашу собственную силу и нашу собственную красоту через всю нашу немощь и душа рванувшись поднимается в небесную высь и купается в свете и воздухе 20 июня 1925 года Боже, даруй мне смиряться. Как часто бывает, что если что-нибудь совершается не по воле моей, волнуется дух мой и я полон гнева и нетерпенья. а того не вижу, что Бог посылает мне урок смирения. Смирись и победишь искушение, снова станешь тверд и ясен, свободен душой. Но до тех пор, пока бунтуешься, ты раб. Отцы испытывали терпение своих послушников, иногда самым извне, соблазнительным образом. Надо сохранять мир душевный, И только то, что ты видишь в мире, то и делай. Пока же собою владеет страсть или гнев, не верь движениям своего сердца. Они тебя обманывают, потому что ты думаешь о себе, что ты искренен и бескорыстен, а тобой между тем движет грубая или тонкая сибелюби. И не смущайся внешним видом и странностью посылаемых испытаний. Разве осмысленно гневаться на палку, которую Господь тебя испытывает и наказывает? Эта палка находится в руке Всевышнего, и в ней и из-за неё прозревай и чти ведущую тебя и наказывающую тебя руку. И особенно не давай над собой власти гордости и самолюбию, которые будут шептать тебе, что ты недостоин того унижения или испытания. Нет, всегда достоин и худшего, только милосердствует и долго терпит о тебе Господь. Возгревай же дар терпения и мудрости, терпение и мир Божий, да будут в сердце твоем. 22 июня 1925 года Господь послал своих учеников на проповедь, и дал им власть чудес и знамени. Но ту же власть он дал им и при Вознесении, и также послал на проповедь. И дар Христов остается в его... На этом обрывается тетрадь матери-блондины, переписавшей от руки рукопись отца Сергия Булгакова.